Издательство АСТ Нуцалханов Магомед Забит Магомед Шарипов, дагестанский ниндзя Читает Михаил Золкин Предисловие История народов Дагестана – это история постоянных войн. Эта горная страна всегда была лакомым кусочком для ведущих мировых держав. Однако, несмотря на свою мощь и силу, Не всем удавалось обуздать эти малочисленные горские племена. Будучи 2300 лет тому назад, на Кавказе, отец медицины Гиппократ писал, что особое внимание горцы уделяли трудолюбию и свободолюбию, а также постоянным физическим упражнениям, которые формировали твердую волю, самоотверженность и отвагу. Суровые жизненные условия делали здесь людей честными, обладающими чувством взаимовыручки, В этих условиях воспитывался человек-воин, закаленный физически и морально, которого не страшило ничто. На протяжении всей истории Дагестана эта страна была в эпицентре постоянных военных действий и кровопролитных боев. Жителям приходилось без конца и со всех сторон отбиваться от врагов. В 1817 году началась Кавказская война. Первые два имама Дагестана – Газима Гамет и гамзатбек объявили царской России священную войну. Но руководители освободительной борьбы погибли в 1832 и 1834 годах. Соответственно, в 1834 году третьим имамом Дагестана стал Шамиль, который создал на территории Дагестана и Чечни собственное государство – имамат. Оно успешно противостояло Российской империи на протяжении 25 лет. Героическая многолетняя борьба горцев под руководством Шамиля привлекла к себе внимание всего мира. Дагестан с глубокой древности вошел в историю как цельная этно-территориальная единица. Его название состоит из двух частей, которые переводятся как Даг – гора, стан – страна. Древние предки нынешних дагестанцев имели общий язык, хотя к началу первого тысячелетия до нашей эры в Дагестане уже господствовали разные языки. Процесс их дальнейшего оформления привел к образованию современных народностей в Горном крае. Общность происхождения, хозяйственные, культурные и политические связи проявлялись на всех последующих этапах становления этих народов. Таким образом, у современных дагестанцев, среди которых насчитывается более 13 титульных наций, общее происхождение, одна вера, ислам и одна историческая судьба, что стало крепким фундаментом, для сплоченности и единства народов Дагестана. Все народы в этой республике испокон веков проживали на своей родной земле и не имели поводов для конфликтов, здесь все для них было родное. У них выработалась привычка быть вместе, общаться и сотрудничать с соседом. У дагестанских народов на протяжении веков выработались традиции, связанные с героизмом и воинской славой. Жители этих земель на своем историческом пути встречали много трудностей, связанных с нашествиями иноземных захватчиков. Очень интересные эпизоды, повествующие о том, как народы этого горного края выдерживали натиск завоевателей. При этом жители страны и гор шли на любые лишения ради своей свободы и независимости. Если восстановить образы эпических и исторических героев народов Дагестана, то можно увидеть, что красной чертой в них проходят такие качества, как сила, ловкость и храбрость в борьбе против врагов. Какие только враги-завоеватели не были в Дагестане, с целью поработить народы края, здесь были и римляне-легионеры Александра Македонского, и сосанитские войска Ирана, и кочевые племена гунов, хазар, половцев, войска арабов, полчища Чингисхана, Тимура, Надир Шаха и другие. Многочисленные письменные источники, сохранившиеся до наших дней повествуют о том, как свободолюбивые горцы героически отражали нашествия иноземных захватчиков. Дагестанцы всегда были на страже своей родины и народа, населяющего эти земли. Каждый склон, каждая отвесная скала, речка, родник, гора – все это бесценно для каждого горца, и береглось, как зеница ока. После пребывания в Дагестане в 1722 году император России Петр Великий писал, Если бы этот народ имел понятие в военном искусстве, тогда ни одна нация не могла бы взяться за оружие с ними. О беспримерном мужестве и героизме дагестанцев писали классики мировой и русской литературы Добролюбов, Чернышевский, Белинский, Пушкин, Лермонтов, Толстой. Вот какие строки, говоря о храбрости горцев в борьбе за свободу, оставил после себя писатель-декабрист Бестужев-Марлинский. Выстрелы их были метки и непрерывны. Никогда в жизни не видел я столько крови и столько храбрости на столь малом пространстве. Были в Дагестане и известные далеко за его пределами аулы, по выделке оборонительных вооружений, где ковали оружие. Это кубачи, дербент, амузги, харбук, кумух и другие. Во многих аулах были оружейные комнаты, где каждый член Джамаата имел свой пистолет, ружье, кинжал, саблю, доспехи. В случае боевой тревоги они тут же собирались у такого помещения и быстро разбирали личное оружие. Таким образом, за небольшой срок, все взрослое мужское население становилось под ружье, готовое к отражению натиска врага. Русский офицер Гербер, служивший в первой четверти 18 века в Дагестане, писал, что дагестанцы – люди храбрые, И наездники, и все вооружены огнестрельным оружием, добрыми саблями, многие в панцирях. Своей отвагой и воинской гордостью, умением воевать и сохранять независимость дагестанцы сумели внушить уважение соседям. Волю истории боевая слава сделалась насущной потребностью в судьбах всех народов Дагестана. В борьбе с врагами они развили в себе превосходные боевые традиции и передавали их из поколения в поколение. Дагестанцы в любой период своей истории готовы были достойно сражаться с кем угодно. Но при этом честь свою они ни разу не уронили. Жители страны отличались сильным характером и клеймили позором трусов. Царский наместник на Кавказе генерал Ермолов писал, «Народы Дагестана имеют знаменитость и никакой не признают над собой власти». В национально-освободительной борьбе горцев Дагестана во главе с имамом Шамилем С царизмом горские народы еще раз проявили свою гордость и стойкость. Про героизм горских народов декабрист Марлинский писал «Я топтал снега Кавказа, я дрался с сынами его, как искусно умеют они сражаться, как геройски решаются умереть». Он же оставил такие строки о героизме аварцев, одной из самых больших наций в Дагестане, которые были напечатаны в книге «Кавказские повести». Аварцы, как правило, атлетически сложены. Они обычно с хищным взглядом, самоуверены, надменны и храбры. Аварцы – народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узданным, свободным. Храбры до чрезвычайности, меткие стрелки из винтовок, славно действуют пешком, верхом отправляются только в набеги. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихие, гостеприимные, радушные, за гости готовы умереть и мстить до конца поколений. Месть для них обязанность, разбой слава. Аварцы это самое воинственное племя Кавказа. Гусейн Магомаев, руководитель авторской школы боевых искусств ⁇ Пять сторон света ⁇ заслуженный тренер России, обладатель черного пояса, восьмой дан по кунг-фу. Лауреат национальной премии «Золотой пояс России» в номинации «Лучший тренер». Кавалер Ордена за заслуги перед Республикой Дагестан. Художник, философ, мастер боевых искусств о дагестанских спортсменах. Почему на Кавказе такие бойцы живут? Почему мы такие? Не потому, что мы в горах живем, а потому, что горы предъявляют нам определенные требования, демонстрируя свой дух на каждом шагу. Это постоянные войны, войны большие и малые. Они шли на протяжении всех веков и оставили свой отпечаток в генетике дагестанского человека. Многолетние войны обязательно изменяют характер, душу и облик человека. Да просто народ такой здесь. Он предрасположен к бою, к поединку с древних времен. И данные героические качества передаются из поколения в поколение по сей день. Боевые единоборства – это вид спорта, который закаляет характер спортсменов. Повзрослев, молодой человек легко может встать в авангарде группы, себе подобных молодых людей, может быть лидером с достаточно большим авторитетом. В целом, на Кавказе боевые единоборства еще издревле были не столько культом, сколько скорее способом выживания, так как здесь сильно развито было соперничество. Сегодня многие спортсмены справедливо считают, что стать сильнейшим на Кавказе гораздо тяжелее, чем завоевать титул победителя в России. Много есть бойцов, которые усердно занимаются, почти не выходят из зала. Да, они становятся крепче физически, но если не будет духа, чем мы, кавказские спортсмены, наделены от природы, то они терпят поражение. Дух есть залог победы. Будь это война, бой на ринге, драка на улице, дух и инстинкты сделают спортсмена победителем. Получается, спорт – это важнейший инструмент для закалки духа и тела. На Кавказе почти каждый мальчишка занимается тем или иным видом боевых единоборств. Забит не был исключением и стал посещать различные секции спорта. Уже в раннем возрасте было заметно, что у мальчика есть настоящий, врожденный талант от Бога. На первых порах он занимался кикбоксингом. Этот вид спорта ему очень нравился. Спустя определенное время Забит уже стал ходить на борьбу, а заодно не пропускал и тренировки по футболу. Профессионально Магомед Шарипов стал тренироваться будучи в стенах дагестанского шаолиня, пять сторон света, У высокоавторитетных специалистов по ушу Саньда. В самый короткий срок юноша стал показывать высокие результаты на первенствах Дагестана и России. Там боец неизменно поднимался на высшую ступень пьедестала. Тренеры уже тогда пророчили забиту большое будущее. Итогом на протяжении всего моего пути является борьба. Иногда борьба с самим собой. Очень важно при этом, с кем ты проходишь этот путь. На моем пути со мной всегда были только лучшие. «Мои братья, которым я всегда благодарен», — заявил Забит. Боевые единоборства — это вид спорта, который закаляет характер спортсменов. Умение постоять за себя, упорство, смелость, отвага, ответственность — эти качества гораздо легче развивать в детские годы. Взрослее молодой человек становится вожаком, примером для подражания для сотен и тысяч молодых людей. Он привыкает добиваться успехов не только в спорте, но и в любой деятельности, в любой сфере жизни. Суровые географические условия, гористая местность, недостаток плодородных пахотных земель, замкнутый патриархальный быт вынуждали горцев жить умеренно. Это было основой для формирования чарт, способствующих стойко переносить все тяготы и лишения, а также фундаментом для выработки смелости и отваги. Боевая и патриотическая закалка новых поколений дагестанцев, почитание славных своих предков стали традицией. Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда горцы, идя на фронт, давали клятву биться насмерть, с фашистскими силами, не щадя сил до самой смерти, ради достижения победы над врагом. Беречь и развивать боевые традиции своих отцов и дедов, прямая обязанность их сыновей и внуков и в наши дни они остаются верны своим обычаям, продолжают отдавать дань почёта и уважения старшему поколению. Наглядным примером служат боевые события в Дагестане, когда в 1999 году произошло нападение многочисленных международных террористов. В ходе месячных боёв бандформирования были разгромлены, жители отстояли целостность и единство Дагестана. Еще одна из причин, почему дагестанские бойцы считаются одними из лучших, это не только хорошая школа подготовки, но и во многом генетическая предрасположенность спортсменов. С раннего периода истории Горного края у его жителей было собственное боевое искусство, в котором важной составной частью были элементы рукопашного боя. У бойцов были специальный строгий рацион питания, а в период подготовки к состязанию они прибегали к жестким тренировкам чтобы в реальной схватке выдерживать огромные нагрузки. Суровая жизнь горцев, полная внешних и внутренних опасностей и тревог, требовала от мужчин высоких боевых и духовно-волевых качеств в святом деле – сохранение целостности родного края. С далеких исторических времен в суровом горном крае предкам дагестанцев приходилось именно выживать. На этих голых скалах они веками героически продолжали тяжелую человеческую жизнь, не прерываясь ни на один день. Также от старшего поколения нынешнему поколению досталась строгая дисциплина, которая помогает добиться успеха в труде, войне и в спорте. В целом можно сделать вывод, что еще одно преимущество дагестанских спортсменов – это горные районы, где они проживают. В горах всегда и во всем трудно, особенно в спорте и состязаниях. Но зато бойцы изначально приучают свой организм к условиям разряженного воздуха, где меньше кислорода. Это способствует выработке выносливости. Дагестанские спортсмены в таких условиях тренировок привыкают к большим физическим нагрузкам, приучают себя к труду, что является слагающими успеха и долгожданных, желаемых побед. Бойцы в Дагестане, как говорят, слеплены из тяжелого, изнурительного труда, соединенного с суровой горской дисциплиной. Многие спрашивают, в чем секрет успеха дагестанских спортсменов? Ответ прост – «Нашим ребятам не нужны какие-то особые условия, чтобы тренироваться. Любовь к единоборствам – это у нас в крови», – заявил Хабиб Нурмагомедов. Дагестанские атлеты и спортсмены из различных видов спорта, особенно в единоборствах, проявляют чудеса самоотдачи и вносят большой вклад в дело прославления российского спорта. Дагестан дал нашей родине 23 олимпийских чемпиона, а всего ими было завоевано 29 золотых наград поскольку некоторые выиграли по несколько медалей высшей пробы. Особенно сильны дагестанские спортсмены в спортивной борьбе вольного стиля боксе, дзюдо, тхэквондо и, конечно же, в смешанных боевых единоборствах – ММА. Здесь достаточно привести пример того, что первым чемпионом UFC на всем постсоветском пространстве является дагестанец Хабиб Нурмагомедов. Следом по проложенному Нурмагомедовым пути – идут еще десятки амбициозных дагестанских бойцов-клетки, которые в скором времени готовы завоевать чемпионские пояса самого престижного бойцовского дивизиона мира. Среди них в первую очередь нужно назвать Ислама Махачева, Забита Магомед Шарипова, Аскара Аскарова, Магомеда Анкалаева, а также других ярких представителей дагестанской школы боевых искусств. Особое место в славной плеяде воинов-октагона занимает Забит Магомед Шарипов которого еще называют улучшенной версией легендарного Хабиба Нурмагомедова. Высокий бойцовский интеллект, подкрепленный отточенной ударной техникой и борцовской мощью, это именно то, что делает забито великолепным универсальным бойцом нового времени. То, что забит удивительно зрелищный боец, в мире боевых искусств было заметно с его первых боев в ММА. В арсенале молодого дагестанца видны безумные приемы, которые он исполняет в реальном бою в октагоне, в то время как большинство спортсменов предпочитают выигрыш с наименьшим риском, так как они могут проиграть, а на кону – желанный чемпионский пояс, рейтинг, большие гонорары. Во всех своих боях, а его статистика составляет 19-1, забит буквально громит противника, но не простыми приемами, а используя свой личный, удивительно яркий стиль, от которого все ценители ММА в восторге. Всегда удивительно спокойный, Забит в клетке словно превращается и становится похож на положительного киногероя в образе легендарного Брюса Ли с чрезвычайно большим и разнообразным арсеналом навыков и приемов из восточных единоборств. Стоит отметить, в клетке он не столько выигрывает бой, сколько буквально громит противника с первой до последней минуты. В клетке вырисовывается еще одно большое преимущество Забита перед оппонентами – это удивительное хладнокровие что играет немаловажную роль в достижении победы. Дагестанец в своих боях обрел крайне широкую популярность, благодаря редкому, одному ему свойственному стилю, отличительной особенностью которого является большое количество технически сложных приемов и действий. За красивое ведение боя Забито уважают во всем мире. Сегодня Магомед Шарипов, именно тот боец из России, которого UFC так не хватало. В его арсенале такое множество разнообразных навыков и приемов ведения боя, что подобного зрелищного бойца, не видели почти с момента основания дивизиона. Сумасшедшие координации и большие навыки в спортивной борьбе Ушу Саньда позволяют забиту беспрерывно в течение всех отведенных раундов максимально изобретательно бить соперников своими длинными ногами в стойке и успешно бороться в партере. Дагестанец – самородок среди всех бойцов ММА и редкая находка для специалистов и ценителей смешанных боевых искусств. Борьба для дагестанских бойцов – это настоящая традиция. Специалисты ММА спорят, какой стиль ведения боя присущ забиту – партер или стойка. В этом споре обе стороны не правы, ибо наш боец является олицетворением всестороннего развития. Он прекрасен и в стойке, и в партере. В этом его талант и великолепная работа тренерского состава. Как и все бойцы в Дагестане, Забит Магомед Шарипов, свой мировой успех в смешанных боевых искусствах имеет благодаря общей совокупности тяжелого труда, высокой дисциплины и суровой горской жизни. Нельзя также не отметить, что в Дагестане достаточно высок уровень соперничества, в чем хорош наш боец. Великий тренер ММА современности Абдулманап Нурмагомедов подчеркивал, что натренированное тело – это еще не успех, Важен еще настоящий дух. «Тут мы, дагестанцы, сильны, это и есть залог победы. Будь это война, бой на ринге, драка на улице, твой дух и инстинкты сделают тебя победителем, а спорт – это инструмент для закалки духа и тела», сказал Нурмагомедов. «В ММА важны все навыки ведения боя. Если в клетке боец превосходит оппонента в борьбе, то ему и решать судьбу схватки». Без борцовских навыков в клетке боец не всегда одолеет противника. Боец с высокими борцовскими навыками умеет перевести соперника в партер, умело контролирует его, а потом завершает бой болевым приемом или просто забивает его. По многочисленным интервью мы догадываемся, что будучи еще совсем юным, Забит мечтал попасть в Соединенные Штаты Америки. США – подлинная Мекка смешанных боевых искусств где соревнуются лучшие из лучших в промоушене UFC. Для забиты выступать в Штатах – дело всей жизни. Он постепенно готовился к этому еще в Дагестане, проходя через длительные суровые испытания в виде множества тренировок и боев. Здесь приходит на ум выдающийся дагестанский художник, живописец с мировым именем Халилбек Мусеасул, который в свое время, в 1926 году, успешно окончил Мюнхенскую королевскую академию живописи у знаменитого Франца Рубо, который впоследствии завещал своему ученику из Дагестана собственную художественную мастерскую. Академию Мусаясул окончил с высокой оценкой, но вернуться на родину художник из селения Чох Гунибского округа не смог из-за начавшейся против него кампании в Дагестане. В Германии Халил Бек не только рисовал, но также выпустил в 1936 году свою автобиографическую повесть «Страна последних рыцарей», которая покорила читателей литературными версиями народных преданий Дагестана. После Великой Отечественной войны Халилбек Мусеясул вместе с семьей перебрался в США, где он на 52 году жизни скончался. О США он прежде много слышал, когда он все-таки перебрался в Америку, которая была еще для него неразгаданной тайной, он смог покорить ее своим умом и талантом к искусству. Ныне мраморные слепки рук живописца Мусея Сула хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Если Халилбек Мусея Сул успешно покорил Америку своим художественным талантом, то дагестанским бойцам ММА спустя 70 лет тоже предстояло покорить эту страну и прославить свое имя на весь мир. Первооткрывателем в этом плане стал Хабиб Нурмагомедов, который открыл дорогу в Штаты в 2012 году и стал успешным бойцом UFC. Он в 2018 году стал не просто известным бойцом из Дагестана, но и первым со всего постсоветского пространства, кому удалось стать обладателем чемпионского пояса UFC, успешно пройдя через труднейшие рейтинговые бои с 2012 по 2018 годы. Вслед за Хабибом Нормагомедовым, На небосклоне смешанных боевых искусств России тут же зажглись несколько ярких имен. Ислам Махачев, Петр Ян, временный обладатель пояса чемпиона UFC в полулегком весе, Магомед Анкалаев, Аскар Аскаров и, конечно же, Забит Магомед Шарипов. Каждый из них готов войти в октагон и биться за желанный пояс. Дагестанское присутствие в самой популярной организации смешанных боевых искусств несколько увеличило ее авторитет а настоящий бум случился с началом деятельности в мире ММА, великого тренера Абдулманапа Нурмагомедова и достижений его учеников. Наряду с одноклубниками Хабиба Нурмагомедова, настоящий шорох в UFC стал наводить еще один выходец из Дагестана, страны последних рыцарей, Забит Магомед Шарипов, один из самых зрелищных воинов октагона в мире. Своим присутствием в UFC Дагестане значительно поднял планку этой организации а сам стал одним из самых востребованных бойцов ММА. Забит завоевал большой авторитет и симпатию огромной армии любителей боевых искусств. Не случайно на сегодняшний день он имеет более 2,6 миллионов фанатов в соцсетях, которые постоянно следят за его деятельностью. Забит, имея довольно высокий рост, тем не менее обладал очень высокими результатами и по другим видам спорта, особенно в легкой атлетике. В родных залах в Нью-Джерси, США и в Махачкале забит наспор легко одолевал одноклубников в спринте на необыкновенно короткие дистанции и в прыжках в высоту. Особенно выделялся наш спортсмен в прыжке на кубике, отталкиваясь на одной опорной ноге с приземлением на эту же опорную ногу. Однажды, когда любопытные напарники в зале Марка Генри в Штатах замерили высоту, то все ахнули. Она равнялась 165 сантиметрам. Такому прыжку позавидует любой атлет международного класса. Откуда у бойца октагона такая способность? Где корни удивительных скоростных и прыжковых качеств у бойца ММА? Ответ прост. Забит с юных лет знал, что занятия спортом в самых разнообразных дисциплинах будут полезны для развития его организма и очень ему пригодятся в осуществлении своих целей в смешанных боевых единоборствах. Детство забита Магомед Шарипова Забит Магомед Шарипов родился 1 марта 1991 года в городе Хасавюрте республики Дагестан. Спортом стал заниматься с 10 лет. По национальности аварец, мать зовут Заград, она всю жизнь работала домохозяйкой и воспитала пятерых детей, четверо мальчиков и дочь. Отца зовут Ахмед, он родился в 1964 году. «По профессии – строитель. Он много лет трудился в домостроительной фирме своего дяди. Ахмед является большим любителем спорта, отменно разбирается в ММА. К тому же он главный эксперт всех боев сына. Я помню, как в каждое воскресенье один раз в неделю отец встречал меня из халимбекаула в период моей учебы и тренировок в пять сторон света», – вспоминает Забит. Ахмед Магомед Шарипов любит много рассказывать о своей малой родине, в селе Тунситли, Ахвахского района. Бабушка Забита, прожившая на свете более 80 лет, но недавно умершая, тоже была прекрасным знатоком истории родного села. Знала все тухумы, роды, в селе. Рассказывала, как строили колхозную жизнь, как она, еще совсем маленькая, вместе с родителями работала на своем огороде и на полях колхоза. Она любила рассказывать о временах Великой Отечественной войны, о том, как из маленького селения ушли на фронт десятки молодых людей. Мужчин из ее рода, многие из которых остались на фронтах, героически защищая нашу родину. Эта удивительно добрая женщина часами могла рассказывать обо всех трудностях, которые пережили ее односельчане. О самом тяжелом за годы войны периоде, когда весной 1944 года Их совместно со многими жителями дагестанских сел переселили в Чечено-Ингушетию, а часть тунситлинцев заселили в Веденский район, в селение Дарго. Только во второй половине 50-х годов, вернее, в 1957 году, с реабилитацией чеченцев и ингушей жителям села разрешили вернуться назад в Дагестан. Для проживания им предоставили ровную площадку Хасавюртовского района, на который трудолюбивые горцы постепенно, с большим трудом, возвели новое селение Советское. Братья профессионально не занимались спортом, только самый младший, Гасан, пошел по стопам Забита. Он его привлек в смешанные боевые искусства. Будучи маленьким, Забит был бойким и очень подвижным мальчиком. Детство Забита прошло очень активно. Можно сказать, что он, как и многие его сверстники, вырос на улице. Улица его закалила. Ни один день не проходил без драк. Часто Забит выходил из них победителем, даже состязаясь со старшими с разницей в один, а то и целых три года. После таких схваток у Забита очень часто оставались ссадины, ушибы, легкие травмы и синяки на лице. В родном селении, Советское, Магомед Шарипов учился до шестого класса. А с седьмого по одиннадцатый классы он обучался в школе боевых искусств «Пять сторон света». Буйнакского района Республики Дагестан. После успешного окончания авторской школы Гусейна и Ольги Магомаевых, Забит поступил в Хасавюртовский филиал ДГУ на экономический факультет и окончил учебное заведение с отличием. Любовь к спорту зародилась у Забита с раннего детства. У него было большое желание заниматься спортом. Мальчик был бойким, очень подвижным. Он действительно сильная личность и с детских лет знал, чего он хочет. В начале карьеры, как и многие его ровесники, ходил в секцию вольной борьбы в родном городе. Забиту приходилось ежедневно пешком проходить по 7 километров на тренировку в город и назад. Так как спортивного зала в селении не было, спустя два года Забит решил заниматься и другими видами спорта – кикбоксинг, футбол. Следует заметить, что детское увлечение юного Забита футболом осталось в его жизни до сих пор. Болеть за главную дагестанскую команду – Анжи – Забит стал еще с нулевых годов, когда команда стала громко заявлять о себе. В 2012-2013 годах Анжи впервые в истории отечественного футбола завоевала бронзовые медали чемпионата России. Играла в финале со Спартаком на Кубке страны. И Забит, как и многие дагестанские мальчишки, тогда стал увлекаться футболом. В одном из интервью он даже заявил, что если бы не ММА, то непременно пошел бы в секцию футбола. Надо отметить, что личная жизнь Забита Магомед Шарипова в средствах массовой информации широко не афишируется, да и сам Забит не сторонник ее широкой огласки и старается держать все в секрете. Несмотря на это, до фанатов великого бойца дошла небольшая доля информации о его личной жизни. О своей семье Забит немногословен и держит ее в тайне, но факт остается фактом, и Забит об этом не раз сказал, что счастлив в семейной жизни. На страницах соцсетей же в основном размещены фотографии с тренировок, боев, а также досуг с друзьями и братьями. Забит. Воспитанник авторской школы «Пять сторон света». Магомед Шарипов – опытный боец, представляющий Россию в сфере смешанных боевых единоборств в полулегком весе. Он успел зарекомендовать себя в нескольких спортивных организациях, включая наиболее крупную из них – UFC с которой наш боец на сегодня имеет и контракт. В детстве Забит часто просил отца, чтобы он его устроил в город Хасавюрт, где были все условия для учебы и занятий спортом. Из-за того, что в городе не было места для постоянного проживания, дядя Забита очень постарался, чтобы племянник попал в известную в России и мире школу-интернат боевых искусств «Пять сторон света». Случилось это в 2003 году. Забиту удалось честью пройти трудные испытания и стать учеником закрытой бойцовской школы. Родной комнатой для него стала пещера, так его ровесники именовали место их постоянного проживания в этой элитной бойцовской школе. В течение пяти лет в школе юноша тренировался и оттачивал мастерство. У известных тренеров боевых искусств во главе с Гусейным Сайгидовичем Магомаевым, одним из основателей школы, ЗТРФ, обладателем черного пояса, Восьмой дан по кунг-фу Уникальная школа боевых искусств находится в селе Халимбекаул, Буйнакского района, что в 40 километрах от Махачкалы. В ней детей обучают не только китайским единоборствам – Ушу Саньда и Ушу Таулу, но и Тхаквандо. В мире боевых искусств знают, что республиканская школа-интернат боевых искусств «Пять сторон света» справедливо носит имена супругов Гусейна и Ольги Магомаевых которые стояли у истоков создания теперь уже знаменитого на весь мир учебного заведения – школы, где одновременно обучаются и занимаются боевыми единоборствами, около 350 воспитанников. Вступительный конкурс в школу достаточно высок. Более 13 человек на одно место, что является чуть ли не самым высоким показателем, включая вузы, колледжи и другие учебные заведения в республике. Здесь учатся дети из многих уголков не только Дагестана, но и многих регионов Северного Кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, ближнего и даже дальнего зарубежья, вплоть до США, Турции, Азербайджана и других. «Пять сторон света» — это большой спортивный интернат, где обучаются и воспитываются дети самых разных национальностей. Кроме знакомства со светскими науками и боевыми искусствами, здесь ученики познают, что такое подлинная, настоящая дружба. Юнному Забиту очень повезло с тренерским составом. На первых порах он стал посещать группу, которую тренировал старший тренер школы под Хэквондо. Черный пояс – третий дан. МСРФ подхаквандо и гиревому спорту – заслуженный тренер РД. Магомед Тагир Магомедов. Он воспитал десятки чемпионов мира и Европы. На прошедших летних Олимпийских играх Токио 2020 воспитанник Магомед Тагира Зайнуддин Атаев Завоевал бронзу в парадхэквондо. Тренер сразу заметил ученика-талант, из которого можно вырастить большого мастера, чемпиона мира, возможно, Олимпиады. Школа была закрытая, забит, как и все остальные ученики, мог максимально сконцентрироваться именно на занятиях, где, кроме спортивных навыков, воспитанники получали знания также и по общешкольным предметам. Именно в этой школе слава которой распространилась на весь мир были воспитаны самые титулованные ушу-сэньдаисты в мире, многократные чемпионы мира и Европы, Муслим Салихов, кстати, единственный, кому удалось завоевать титул король кунг-фу, не будучи китайцем, Базиги Татаев, Джанхуват Билетов и многие другие. Муслим Салихов, который еще в далеком 2008 году в Пекине стал победителем олимпийского турнира, и Базиги Татаев, и ныне продолжают успешно выступать в смешанных боевых единоборствах – ММА. Забит считает их своими старшими братьями, с которых берет пример. Ныне очень часто их пути пересекаются в США, где в ходе тренировок и турнирных боев одноклубники помогают друг другу и оказывают поддержку, тем самым работая над своими успехами в клетке и еще выше поднимая трехцветный флаг России. В мире боевых искусств «Школа пять сторон света» Справедливо носит название «Дагестанский шаолинь». Она входит в число 100 лучших общеобразовательных учебных заведений в России. Ее занесли в Книгу рекордов России по числу завоеванных наград. Самых высоких турниров, чемпионатов и первенств Дагестана. SKFU, UFO, России, Европы, мира, Олимпийского турнира по ушу Саньда, Тхаквандо и смешанным боевым единоборством, ММА. Для справки – Всего с 1996 года, с момента образования авторской школы «Пять сторон света» Гусейны и Ольги Магомаевых, ее воспитанники завоевали около 4,5 тысяч медалей, более половиной тысяч из которых – золотые. Среди этих наград, безусловно, есть и вклад за бита Магомед Шарипова. Уникальный «Пять сторон света» делают усовершенствованные педагогические методы, построенные на лучших принципах образования, культуры – духовности, а также внимательное отношение к детям. Восточный стиль боя Ушу прочно вошел в арсенал боев Забита, как начинающего мастера боевых искусств. Именно в этой школе Забит рос как боец и личность вдалеке от своих родных. В этой школе он пробыл 6 лет. Там не было ничего, кроме дисциплины, учебы, еды и трех тренировок в день, говорил Магомед Шарипов в своем интервью. Основатель знаменитой бойцовской школы Пять сторон света, ЗТРФ, обладатель восьмого дана кунг-фу, легендарный Гусейн Магомаев, предсказал юноше большое будущее в боевых искусствах. Длительные напряженные тренировки вскоре дали результаты, и за очень короткий срок Забит стал титулованным бойцом. Наш спортсмен, прежде чем сделать первые шаги в профессиональном спорте, завоевал кубок мира, золото чемпионата Европы стал многократным победителем и чемпионом Дагестана и России по Ушу Саньда. Помимо Ушу Саньда, Забит за свою карьеру в любительском спорте провел немало боев и в других видах единоборств. Боевое самбо, комплексное единоборство, рукопашный бой. Забит Магомед Шарипов, как и почти все дагестанские бойцы ММА, залогом своих достижений на профессиональном ринге считает борьбу. Дагестанская борьба, как говорит Забит, Стала отменной базой для его успешных выступлений в смешанных боевых единоборствах и возможностью преподносить соперникам сюрпризы. Самые известные тренеры в мире боевых искусств считают, что навыки борьбы Забита очень высоки, и это основа всех уверенных побед дагестанца. Эти навыки приносят ему удачи чуть ли не во всех тейкдаунах и клинчах. Спортсмен в стенах «Пять сторон света» также шесть лет осваивал Ушу Саньда. Контактный вид боевых единоборств, который представляет собой свободную борьбу, в котором бойцы тренируют ударную и бросковую технику, обработку встречных и опережающих ударов. Спортивная борьба в совокупности с секретами Ушу Саньда внесла огромный вклад в становление Магомед Шарипова как бойца высочайшего класса, готового в любую секунду выйти в клетку с любым бойцом полулегкого веса и биться за пояс. Любительский спорт в целом дал Забиту очень большой опыт, который положительно повлиял на его дальнейшее развитие устойчивости, умение собраться, сконцентрироваться в нужную секунду и расслабиться. Что касается ударной техники бойца, то она также на высоте и достаточно четкая, хотя и наблюдаются некоторые неточности при отходе назад к сетке, их легко можно исправить, не раз отмечал тренер Марк Генри. У этого ограждения Забит тоже хорош. Там он чувствует себя вполне комфортно. Сегодня ударная техника Забита разнообразна внезапными бэкфистами и невероятными ударами с обеих ног. Сам Забит и его личные тренеры убеждены, что только тяжелая работа приносит плоды. И главная задача в клетке — быть морально и физически сильнее соперника». Для этого Забит с тренерами в ходе подготовки к предстоящим боям усердно работает над улучшением силы, скорости, выносливости и гибкости. Не случайно теперь во многих бойцовских залах Америки досконально изучают все тонкости поединков Забита, начиная с его первых боев. Тренеры школы боевых искусств «Пять сторон света», о Забите Магомед Шарипове. Гусейн Магомаев. Руководитель авторской школы боевых искусств «Пять сторон света» От автора «В ходе сбора материала о забите Магомед Шарипове я в апреле 2022 года в очередной раз побывал в авторской школе «Пять сторон света», и мне удалось взять интервью у самого Гусейна Магомаева». Гусейн Сайгидович, расскажите о своем первом впечатлении о забите, когда он поступил в вашу авторскую школу забит магомед шарипов поступил в нашу школу, пройдя все тестовые задания. Я даже удивился, как он выдержал вступительные экзамены. Было заметно, что у мальчика объем легких был еще слаб. У него не наблюдался даже маленький врожденный талант в спорте. Не очень сильный, на вид болезненный, скорее с такими нестандартными пропорциями тела абитуриентов мы обычно отсеивали. Глядя на него я бы подумал, что у юноши нет никаких перспектив в спортивном плане. Никогда не забываю и свое первое впечатление о нем. Когда увидел его, на ум пришел мой любимый персонаж из далекой школьной практики главный герой поэмы Михаила Лермонтова Мцири. Кстати, поэма была и до сих пор осталась любимым моим литературным произведением. Когда учитель русского языка и литературы классу надом задали выучить наизусть отрывок из этой поэмы, я выучил ее все от начала до конца и ныне не забыл. Помню, от начала до конца героическое произведение великого русского поэта. И тут же прочел наизусть один из отрывков произведения без единой запинки. Магомед Шарипов выглядел таким же бледным, худощавым, как тростник, щупленьким, с маленькими черными глазами и длинными черными волосами. С того первого дня учебы до самого ее завершения я забито стал называть Мцири своим любимым литературным героем. Вскоре учащиеся школы вслед за мной дали ему это прозвище. А Забит, как я заметил, не был против прозвища. Скорее, был рад, что его зовут знаменитым персонажем литературного произведения. Но, оказывается, я ошибся в ученике, и впервые за многолетнюю практику победила целеустремленность Забита. Он буквально на глазах стал преобразовываться в лучшую сторону, был любимцем тренерского состава, учителей и воспитателей. В нем я заметил удивительную работоспособность. У Забита была одна замечательная черта. Он был внимателен и за ученической парты в классе и в зале, где он не пропускал ни одного секрета, что преподносил и подсказывал тренер. У юноши был ярко выраженный бойцовский интеллект. врожденное чувство боя. Видно было, что базой Магомед Шарипова была спортивная борьба. Наблюдая за его боями еще в любителях, а далее в ММА, можно сказать, что они необъяснимы. Его тело даже после стольких лет боёв, смешанных боевых искусствах, еще не вышло на предельные кондиции. Есть еще резерв. Он может делать еще больше. Скажу больше, если не будет волокиты со стороны руководства, промоушена UFC, Забит Магомед Шарипов удостоится чести носить чемпионский пояс этой сильнейшей бойцовской лиги планеты. Скажите, почему Забиту так долго не дают претендентский бой за пояс? Мне кажется, что в профессиональном спорте в Америке есть определенные силы, которые не заинтересованы, чтобы чемпионские пояса UFC вслед за Хабибом Нурмагомедовым и Петром Яном уплыли в Россию. Есть еще одна немаловажная сторона в промоушене этой мировой организации. Большую роль играет медийность бойца, его раскрученность и модность вне клетки. В информационном поле, а это во многом зависит не только от команды спортсмена, но и от него самого. Забит как раз не такой. Он как настоящий горец, не любит себя выставлять он такой же и в октагоне ведет не столько красивый бой сколько гуманный интеллектуальный я бы еще добавил умный бой в каждом своем бою мы отчетливо замечаем что забит не кровожаден не уважает жестокость кровь и травмы для него будет даже противника личная трагедия если бы был приз и за гуманный бой то забит бы удостаивался его после каждого проведенного поединка в клетке ныне забит как никогда близок к заветной цели Думаю, он все же получит желанный бой с чемпионом в своем весе. Я ничуть не сомневаюсь, что на сегодня Забит, след за Хабибом Нурмагомедовым и Петром Яном в России, вполне созрел для завоевания почетного титула чемпиона UFC в своем полулегком дивизионе. Таким образом, он займет достойное место в рядах великих бойцов, планеты, среди которых Базигит Атаев, Муслим Салихов, Джанхуват Билетов, Зайнуддин Атаев, и многие другие воспитанники нашей родной школы. Охарактеризуйте младшего брата Забита, Гасана, еще одного талантливого молодого бойца. Спустя несколько лет в школу к нам поступил и младший брат Забита, Гасан, который после окончания школы тоже посвятил себя искусством боевых единоборств ММА. Решил идти по стопам старшего брата. Сегодня он еще очень молод, ему всего 21 год. Но за его плечами уже есть успешные турниры в любительском спорте и победные бои в ММА. В частности, в рамках Белотар. Уверен, что скоро о нем тоже мы услышим. Нужно еще отметить такую немаловажную вещь у Гасана. В нем заложен заряд энергии огромной мощи, способный привести бойца к титулу чемпиона, лучшей в мире профессиональной лиги UFC. Мое твердое мнение ⁇ братья Магомед Шариповы, забитый Гасан вполне могут завоевать чемпионские звания промоушена UFC и Беллатар. Самое отрадное еще в том, что братья Магомед Шариповы по прилете из Америки при первой же возможности приезжают в родную нашу школу в гости, где они заложили крепкий и основательный фундамент в становлении больших воинов октагона. Они здесь часто встречаются с тренерским составом, проводят беседы с молодыми воспитанниками, с удовольствием отвечают на интересующие их вопросы а также проводят мастер-классы в бойцовском зале. Спасибо, Гусейн Сайгидович. Вам здоровья и еще более высоких достижений в вашей авторской школе. Спасибо. Будем стараться в воспитании новых имен, Новых Магомед Шариповых. Александр Буряк. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Дагестан. Старший тренер школы «Пять сторон света». Среди молодежи по ушу Саньда. Кавалер многих почетных наград Минспорта РД, тренер высшей квалификации, подготовил десятки бойцов чемпионов мира, Европы, России и Дагестана, тренер Забита Магомед Шарипова. Забита далее спустя несколько лет и его брат Гасан поступили ко мне довольно зрелыми и подготовленными бойцами. Магомед Шариповы, прежде чем попасть в мою старшую группу, прошли все азы у Шусаньда, тренируясь в младшей группе у тренера. Газимагомеда Ибрагимова «Хочу остановиться немного на забите. Он буквально рос на наших глазах, не только физически, но и духовно. Парень отличался от остальных тем, что он быстро схватывал. Каждую мою подсказку по исполнению того или другого действия в схватке. Был трудолюбив, очень скромен. Любил больше провести время в зале. Забит никогда не любил себя выставлять. Очень быстро забывал о золотых чемпионских наградах, соревнований внутрироссийских турниров. И с новой энергией приступал к тренировкам, осваивая все новые секреты таинственных видов боевых единоборств. С ним да и с Гасаном в последующие годы мне было очень легко работать в зале. Братья удивительно были преданы спорту. Еще здесь, в любителях, я замечал, что братья пойдут далеко. О них вскоре услышат в мире ММА. Я мечтаю, чтобы Забит в ближайшее время стал обладателем чемпионского пояса UFC в полулегком весе и принес радость миллионам фанатов России и своей родной знаменитой школе боевых искусств «Пять сторон света». Специалисты по боевым искусствам в школе пророчили братьям Магомед Шариповым большое будущее в любительском спорте, а далее и в ММА. Братьев мы, тренеры, активно включали в состав сборной команды нашей школы для участия на самых различных соревнованиях, уровня первенств Дагестана, СКФО, России и не помню, чтобы они занимали других мест, кроме первого. Также уверенно они выступали и во взрослой категории. Настоящую славу забитый Гасан приобрели в ММА. Беря уверенные победы в самых авторитетных бойцовских дивизионах мира, «Ныне, хотя Магомед Шариповы большую часть своих тренировок проводят в Соединенных Штатах, мы, тренеры «Пять сторон света», во главе с Гусейном Магомаевым, гордимся тем, что в их больших победах, несомненно, есть и наш вклад». Гази Магомед Ибрагимов, обладатель Кубка Мира, чемпион Европы, многократный победитель чемпионатов и первенств России, Дагестана и международных турниров по Ушу Саньда, тренер высшей квалификации, Федерация боевых искусств Дагестана высоко оценила тренерский талант Ибрагимова и трижды подряд с 2019 по 2021 год. Он был отмечен специальным призом в номинации «Лучший тренер года» РД за подготовку десятков победителей первенств и чемпионатов Дагестана, России и Европы и мира по ушу Саньда. Тренер Забита Магомед Шарипова. Забит стал заниматься у меня с седьмого класса, как явился в нашу знаменитую школу. Отличался он своим тихим поведением, выглядел худощавым, ростом выше среднего. В первоначальный момент даже появились мысли, справится ли он с нагрузками в зале, будет ли от него толк. Но я сильно ошибся. Забит стал с первых же тренировок показывать свой мужской характер и проявлять себя с наилучшей стороны. Он стал от тренировки к тренировке проявлять свой особенный характер. В зале он всегда был дисциплинирован. Слету ловил каждое мое слово и подсказку в демонстрации приема ушу Саньда. Забит на каждой тренировке последним покидал зал. Бывало мне иногда приходилось его из зала выгонять. Таким образом, забит по мелочам оттачивал свое мастерство. Как я отметил, если на первых порах забит ничем не выделялся, то вскоре он не только догнал лучших бойцов в моей группе, но и стал идти на несколько шагов впереди них. В спаррингах он с легкостью стал справляться со своими оппонентами своего веса. Особенно он оттачивал удары с ног и рук, а в борьбе он был на голову выше остальных, видимо, благодаря борцовским навыкам, которые приобрел еще до поступления в нашу школу. Буквально на наших глазах, в первые же месяцы усердных тренировок, забит преобразился. Он заметно окреп физически, появились первые мышечные рельефы. На лету он ловил каждую нашу подсказку, которую в дальнейшем он успешно применял на соревнованиях среди любителей, пока боец не перешел в профессионалы. Я не могу позабыть, как наш ученик любил преподносить на каждом соревновании свой особенный, красочный, характерный только ему самому забитовский стиль боя, который в дальнейшем он стал успешно демонстрировать в каждом поединке и в ММА. Забит целеустремленный, очень трудолюбивый и исполнительный. У него высокая концентрация, он всегда внимательно отрабатывал задания. Планомерно шел к своей цели и всегда понимал, что ему нужно. Есть у бойца еще одна замечательная черта характера. Никогда не было с его стороны агрессии в отношении соперника, но в каждом бою он был хладнокровным, проявлял волю и максимальное упорство. Никогда не вел себя вызывающе и даже после побед, как всегда, оставался скромным. Забит по отношению к младшему брату, Гасану, очень требовательный, даже кажется чересчур строгий, но никогда не забывает быть к брату чутким, заботливым. Целеустремленности Забита можно позавидовать. Он практически после каждой моей тренировки по ушу Саньда еще ходил в другой зал и оттачивал свое мастерство в работе ног у старшего тренера Патхаквандо Магомед Тагира Магомедова. Далее, спустя несколько лет, Магомед Шарипов уже перешел в старшую группу, которой много лет руководит старший тренер школы по молодежи, многоопытный Александр Буряк. Магомед Тагир Магомедов, мастер спорта СССР, по Хаквандо и гиревому спорту, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Дагестан, черный пояс, третий дан по Хаквандо неоднократно был отмечен специальным призом лучший тренер года РД за подготовку бронзового призера Олимпиады по Тхаквандо, многократного чемпиона и призера чемпионатов мира, Европы и России Зайнуддина Атаева, а также еще многих чемпионов и призеров чемпионатов и первенств мира, Европы и других крупных международных соревнований под Тхаквандо. Тренер Забита Магомед Шарипова. В июле 2022 года Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за высокие достижения российских тхэквондистов на Олимпиаде в Токио в 2021 году был удостоен медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 11 степени. Забит старший Магомед Шарипов до появления в пять сторон света младшего Гасана, максимально стараясь не пропускать, параллельно посещал мои занятия по тхэквондо, хотя он был записан в группу Ушу Саньда. Вначале в младшую, а затем в старшую. Ему было трудно на первых порах, но Забит проявил редкий характер и стал удивительно разносторонним бойцом, настоящим воином, который неизменно завоевывал первые места на зональных, республиканских и всероссийских турнирах. Спустя небольшой промежуток времени Забит превратился в сильного юношу. Он на тренировках буквально ловил кураж. То же самое было и у Гасана, когда он тоже занял место в нашей прославленной школе. Братья творчески подходили к тренировочному процессу. Старались сегодня получить больше, чем вчера. Тяга к тренировкам, желание не останавливаться ни перед какими препятствиями, даже самыми сложными, в крови Магомед Шариповых. Братья – находка для тренера. Они воплощают в реальность все секреты и указания тренера. Скажу больше, у обоих братьев дух и тело активно работают в тандеме. В духе реальном времени. Я еще так скажу. Младший Гасан более реактивен и догоняет себя. У него была дополнительная мотивация, ибо у него примером был забит. Что еще интересно, Гасан на тренировках очень старался обойти старшего брата. Ему может знакомо древнее изречение о том, что идущему впереди всегда труднее, чем идущему следом, который по большому счету старается максимально эффективно использовать опыт, глядя на первого, идущего в лидерах. Действительно, Гасану очень повезло. И сегодня мы на деле видим, как удачно выступает он в одном из сильнейших промоушенов мира — в Белотере. Братьям очень пригодились знания, приобретенные в нашей бойцовской школе. Сегодня они успешно применяют их в профессиональном спорте ММА. Удивительное дело, сам я тоже параллельно стал немного учиться у братьев Магомед Шариповых тому, как раскрыть свои новые мысли, а далее реализовать их сполна. Первые шаги в профессиональном спорте. Блестящая карьера в UFC. Продолжением пути Забита как воина стал мир боевых искусств ММА, где требования совсем иные, иные программы тренировок и упражнений. Сам Забит утверждает, что базу для ММА он получил в стенах пять сторон света, где, по утверждению Забита, собран лучший тренерский состав во главе с Гусейном Магомаевым. Фундаментом для развития все равно остались навыки, полученные в этой школе, любит говорить, забит. Они помогают бойцу и по сегодняшний день. В данной школе, где всегда был строгий режим, из него делали бойца. Тренировки проходили три раза в день. В стенах этого закрытого заведения учились дети со всех концов России. Были воспитанники из ближнего зарубежья, Азербайджана, США и так далее. Дети осваивали ушу саньда, тхэквондо. Именно эти виды боевых единоборств, как и традиционная спортивная борьба Дагестана, повлияли на необычный стиль ведения боев Магомед Шарипова. Главная особенность ушу саньда – бойцы тренируют не только ударную технику, но и бросковую, многое заточено на обработку встречных опережающих ударов. Боец отлично двигается и грамотно ориентируется в клетке, владея четкой техникой ударов с рук и ног. Его мощные удары с разворотов ногами и мощные бэкфисты – это образцово-показательная демонстрация сложных в техническом плане приемов. У Забита прекрасные для своей весовой категории антропологические данные. Благодаря своему росту – 185 см, а хвату рук – тоже 185 см. Боец всегда находится на безопасном расстоянии от противника. При этом каждым мускулом чувствует дистанцию и отлично двигается. Порою кажется, что забит очень худощавый для полулёгкого веса. Небольшой вес и высокий рост дают забиту большую фору в скорости. Как рассказывает сам боец, в начале своей карьеры на соревнованиях с ним по этому поводу случались самые каверзные моменты, в том плане, что организаторы турниров не признавали в нем бойца. Далее речь об одной из таких ситуаций. «В 2012 году, как только я приехал домой из Сталина, Эстония, с титулом чемпиона Европы по ушу Саньда. Родители, друзья, знакомые устроили праздник в честь моего возвращения. Было поздна веселье в родном отцовском доме, когда они рассматривали золотую медаль, памятный приз и диплом. Все в один голос стали интересоваться, а сколько долларов призовых дали. Призовых денег не было, их не дали. Мотивируя это тем, что ушу Саньда не является олимпийским видом спорта. Мне в тот миг стало даже неприятно. Я же знал, что поездка на Европу обошлась дорого. Отец потратил немало денег, чтобы оплатить поездку туда и назад, еду и прочее. Вообще, я был в курсе, что отец не мог в месяц столько денег зарабатывать. И он их перед выездом на соревнования брал у знакомых в долг. С этого дня у меня навсегда сохранилось в голове, что родители ради меня тратят немалые деньги. Причем их всегда приходилось брать в долг. После этого я стал уже по-взрослому рассуждать. Понял, что я в какой-то мере в долгу у родителей, что я должен самостоятельно зарабатывать деньги. Хватит сидеть на горбу отца». Тот же 2012 год памятен забиту еще тем, что на чемпионате России по ММА он уверенно выиграл все предварительные бои и в финале дрался с опытным бойцом Рахманом Махажиевым. Бой протекал под диктовку Магомед Шарипова. Но в самых последних секундах он допустил грубейший промах и проиграл болевой на руку. Казалось бы, все три раунда прошли с явным преимуществом, но секундная расслабленность сыграла роковую роль и забит потерпел обидное поражение. Среди почетных гостей присутствовал великий наш боец ММА, Федор Емельяненко, который вышел в клетку и отметил яркое, самобытное выступление дагестанца. В личной короткой беседе... Федор пожелал Забиту больших побед в октагонах мира. Этот бой также памятен Забиту тем, что Махажиев стал его большим другом. Дружеские отношения бойцы сохраняют и по сей день. Было у Забиты и поражения в профессионалах, когда он выступал на гран-при Pro FC. В полулегком весе выступали восемь бойцов. Одержав несколько ярких побед, Забит вышел в финал, где он встретился с очень крепким бойцом Игорем Егоровым, Забит весь бой доминировал, уверенно выиграл первые два раунда и вел в третьем, но попался на болевой и проиграл. Это поражение входит в профессиональную статистику Забита 19 – 19-1. Главной причиной поражения Забит видит только себя. Он стал больше работать над своими бойцовскими качествами, еще больше времени проводить в зале и даже проводил успешные схватки с профессиональными борцами более тяжелых категорий. Возможность зарабатывать деньги боями появилась очень скоро. Ровно через неделю после приезда с Европейского чемпионата по ушу Саньда, где я взял золото, мне позвонил очень известный в спортивных кругах большой фанат и тренер по боям без правил, известный в ММА как Спорт Мага, Сказал, что на Украине, в Одессе, состоится профессиональный турнир по боевому самбо, где будут неплохие призовые деньги. И спросил, не хотел ли я поехать на этот турнир. Я тут же радостно дал Магомеду утвердительный ответ. Я к сроку приехал в Одессу на первый свой профессиональный бой. Зарегистрировался, провел взвешивание и ждал начала соревнований в гостинице, которая находилась в нескольких десятках шагов от спортивного дворца, где наметился турнир. Вдруг совсем случайно я узнаю, что меня сняли с турнира и заменили на другого бойца, тоже из Дагестана. Я тут же стал интересоваться у организаторов, почему меня сняли с соревнований. Оказывается, они обратили внимание на очень высокий рост. Нестандартное для полулегкого веса телосложение, и решили на этот вес выставить другого, более крепкого и мускулистого дагестанца, приехавшего для поддержки, поболеть за своего родственника. Я тут же связался с тренером спортмага, а тот позвонил в Москву президенту Федерации кунг-фу России, заслуженному тренеру РФ Магомед Камилю Рабаданову. Только благодаря его вмешательству я сохранил свое место на турнире. В начале турнира прошли бои по боевому самбо, а в конце – бои профессиональные. Во время своего боя с титулованным казахским бойцом, Жумагелде Жетпитбаевым, я за три с половиной минуты первого раунда послал соперника в нокаут. В ринге я показал все, чему меня учил тренер. Кроме золота за первое место я получил еще тысячу долларов призовых. Эти деньги за победу я считаю самыми дорогими в моей спортивной карьере. В моей профессиональной статистике зажглись цифры 1-0. Эта победа для меня была в эмоциональном плане даже выше всех шести моих побед в UFC. Она осталась навсегда в моей памяти. С этого турнира я принес домой первый свой гонорар. После этого организаторы турнира все подошли ко мне, извинились и сделали фото на память, а потом предложили мне профессиональный контракт. От него я отказался так как мое легкое негодование на организаторов турнира еще не улеглось. Звонки от селекционеров были регулярные, даже спустя несколько недель, когда я отдыхал в родном селении после соревнования. Тогда я тоже вежливо отказался от заманчивого предложения украинских организаторов боев. У меня остался неприятный осадок. Тогда я впервые столкнулся с подобными закулисными интригами в профессиональном спорте. Подобных моментов, когда со стороны руководства UFC со мной обращались В высшей степени несправедливо. За последующие годы в ММА у меня было немало. У меня был случай после победы на Кубке мира. По ушу саньда. Радостное возвращение. Родительский дом полон родственников, друзей, знакомых. Накрыты праздничные столы. На видном месте стояли привезенные мной награды. Кубок, золотая медаль и диплом. И почти все, кто меня поздравляли, как один спрашивали. А сколько было призовых денег, гонорар? Их-то как раз и не давали. Вот такой он любительский спорт. И когда они поняли, что за победу не дали денежного гонорара, в их глазах можно было прямо прочесть, что мои высокие победы в любительском спорте – это ничто, абсолютно ноль. Да и сам я никто. В 2013 году, после переезда в Махачкалу, боец решил начать карьеру, тренируясь в бойцовском клубе «Дагестан Файтер». Это клуб, который дал и дает миру спорта топовых бойцов мирового уровня. Бойцовский клуб, который возглавляет тренер с большой буквы – Мансур Учакаев. Воспитанниками тренера являются десятки победителей самых крупных бойцовских турниров ММА в разных точках мира. Как сказал Мансур, смешанный стиль боя отличался от Ушу Саньда, поэтому требовал корректировку ударной техники и партера, что не составило большого труда и проблем для Забита который шаг за шагом стал совершенствовать свойственный только ему самому стиль боев, результаты которых мы сегодня видим, следя за каждым поединком бойца. В Дагестане Забит своей тренировки перед боем начинает у Учакаева. Именно у этого тренера Забит состоялся как профессиональный спортсмен. Без его грамотных тренировок и твердой финансовой поддержки руководства спортклуба, как признает сам Забит, дойти до того уровня, на котором сейчас он находится – было бы невозможно. Впоследствии тренер с учеником летит в Америку. Марк Генри, еще один тренер бойца, готовит его именно под соперника, с кем предстоит провести бой, разрабатывает план боя. Под чутким руководством Генри в Нью-Джерси Забит тренируется вместе с именитыми бойцами, среди которых есть и бывшие чемпионы UFC Фрэнк Эдгар и Эдди Альварес. В США Забит одновременно еще работает с прекрасным тренером, По Грэплингу Рикарду Альмейда, который в США основал Американскую академию по Джиу-Джитсу, куда входит и наш боец. В целом нужно отметить: у Забита есть целая команда в Америке, каждый член которой строго знает свое дело. Все происходящее в клетке с участием Забита – это своеобразный мини-спектакль. Зрелище для огромной армии фанатов, в памяти которых надолго остается каждое выступление дагестанского бойца. В 2014-2016 годах Забит выступал под эгидой российского промоушена ACB. Он одержал в организации все шесть побед и досрочно покинул ее в качестве непобежденного чемпиона. В начале профессиональной спортивной карьеры Забит успешно выступал в промоушене ACB, где боец провел несколько зрелищных боев, а в заключительном победном бою с титулованным бойцом Арабхановым завоевал пояс ACB в полулегком весе. В ACB Магомед Шарипов стал получать свои первые гонорары. За каждый проведенный бой он получал от 3 до 5 тысяч долларов. В 2016 году Магомед Шарипов стал безоговорочным чемпионом своего веса данного дивизиона и заслуженно выиграл гран-при ACB. В дальнейшем Забит провел единственную успешную защиту пояса и добровольно ушел из организации для дебюта в UFC. Именно российский дивизион ACB позволил молодому бойцу подняться в мировом рейтинге и обратить на себя внимание скаутов UFC. В лиге ACB у Забита не было конкурентов. В ней Забит провел всего шесть боев, и все они завершились убедительной досрочной победой. Свой последний бой в этой организации дагестанец провел в сентябре 2016 года против бразильца Вальдины Силвы. Бой завершился в первом же раунде нокаутом бразильца, а Магомед Шарипов сохранил за собой чемпионский пояс. После этого специалисты ММА стали пристально присматриваться к молодому дарованию из Дагестана, который зарекомендовал себя как отличный ударник и неуступчивый боец с оригинальной борцовской техникой. На тот момент друг Забита, Тимур Валиев, превосходный боец с серьезными титулами, уже тренировался в Америке в зале где тренером работал специалист с мировым именем Марк Генри. Именно через Тимура американский тренер узнал о молодом и перспективном бойце, в котором разглядел будущего чемпиона. Вскоре забит приехал в Америку и бесплатно поселился в Нью-Джерси, благодаря известному американскому бойцу Френку Эдгару. Генри значительно усовершенствовал стиль боя дагестанца который одинаково строго относился не только к стандартным системам тренировок, но и даже к самым мельчайшим деталям. Тренер искусно разрабатывал своеобразную тактику ведения боя с каждым соперником в отдельности, с кем Забиту предстояло сойтись в клетке. Через уникальную систему тренировок Генри прошло большое количество успешных бойцов, но лучшим среди них, безусловно, остается Забит Магомед Шарипов. Настоящая большая карьера Забита началась после того, когда он с 2017 года стал выступать в абсолютной бойцовской лиге UFC. Контракт был подписан на первых порах на четыре боя. Забит стал настоящей сенсацией в США. Парень из Дагестана быстро освоился в чемпионате UFC. В ринге он стал делать то, что другим казалось чем-то на грани фантастики. Почти каждый его бой – это что-то новое в техническом плане. Это вдохновение в осуществлении творческого плана бойца и тренера. В самом деле, тренер дает указания перед боем, даже просит ученика, чтобы он делал в клетке все то, что у него отменно получается. Просит больше проявлять фантазию. Наш боец все поединки проводит технично и на очень большой скорости. Стиль борьбы дагестанцев всегда вызывает заслуженное восхищение. Восторг многочисленных любителей боевых единоборств. У нас вообще вид спорта зрелищный и техничный. Конечно, я стараюсь и для публики. Зрители любят вертушки. От красивых и зрелищных боёв зависят бонусы. Рассказал Забит о своем стиле. Ныне Забита справедливо считают самым многообещающим бойцом полулёгкого дивизиона UFC. С такой безупречной характеристикой со стороны великих тренеров и специалистов ММА, успех Магомед Шарипова неизбежен. Они предрекают ему большое будущее в ММА. В том, что в ближайшее время Забит станет чемпионом UFC, мало кто сомневается. Совсем недавно наш боец подписал с организацией новый, улучшенный вариант контракта, что открывает забиту прямой путь к титульному бою. Магомед Шарипов относится к тем редким бойцам, которые вынуждают собираться у экранов телевизоров миллионы, своих болельщиков со всего мира. При этом дагестанец уникален. Он чувствует себя и на конвасе, и как воин, и на сцене, и как актер театра. Именно такое искусство ведения поединков нравится болельщикам и они вполне закономерно считают Забита их любимым артистом. С каждым последующим боем количество его зрителей увеличивается. Мы свидетели, что время спортсмена коротко, и за отведенное время Забиту нужно успеть завоевать пояс UFC. Забит действительно заслуживает пояс чемпиона. Он вслед за Хабибом Нурмагомедовым и Петром Яном может стать третьим бойцом в истории, который принесет этот высокий титул в Россию. Надо также отметить то, что за боями и личной жизнью Забито постоянно следят более 2,8 миллионов подписчиков. Причем их количество постоянно увеличивается. За его ударной техникой и невероятными болевыми приемами, которые получали награду «Самый красивый болевой прием», всегда приятно наблюдать. Когда наш боец выходит в октагон, то сразу понимаешь, что сейчас будет что-то невероятное и интересное. Специалисты ММА... Однако нашли в стиле боёв Забито один минус. Под конец боя он заметно устает. Но тренеры Магомед Шарипова в последнее время очень много уделяют внимания функциональной подготовке бойца и уверены, что новые бои их ученика все расставят по местам. В полулёгком дивизионе UFC у Забито нет даже близких по росту соперников. В бою он не боится рисковать и любит проявлять фантазию. Он любит идти в размен ударами с рук, может пробить ногами защиту противника, отталкиваясь от сетки, ограждающей клетку, а в борьбе, которую, впрочем, можно назвать стихией забита, он максимально старается продемонстрировать интересный прием в партере, что вызывает восторг зрителей. Не случайно дагестанцы болельщики часто сравнивают с мастерами восточных единоборств, а один из комментаторов его боя как-то обмолвился, что россиянин это брюсли. В настоящее время забиты считают самым зрелищным бойцом в мире. Его рост 185 см, что стало проблемой для многих его соперников. В свою очередь, сам боец прекрасно использует свои габариты, нанося размашистые удары с дальней дистанции. Чтобы быть объективными, стоит отметить, что примерно с конца 2019 года тяжелые, изнурительные тренировки видимо сказались на бойце, и у него появились некоторые проблемы со здоровьем. И не случайно в 2020-2021 годах из лагеря Забита Магомед Шарипова стали раздаваться мнения о том, что Забит один из самых зрелищных бойцов России вот-вот может завершить спортивную карьеру. Позже выяснилось, что у Магомеда Шарипова возникли проблемы с иммунной системой и травмой ключицы, а также был вывих плеча, что стало серьезной преградой в процессе подготовки к поединкам. Забит вынужден был лечь под нож. Операция отняла у него от 6 до 12 месяцев, в течение которых он был вынужден находиться под пристальным вниманием врачей и резко сбрасывать тренировочные нагрузки. Попозже выяснилось, что у забиты есть еще одна больная точка спазм диафрагмы. Раньше этого не замечали, но теперь выяснили. И из-за этого у забиты наблюдается не глубокое, а поверхностное дыхание, что мешало ему восстановиться. Общими усилиями врачей. И тренеров эта проблема постепенно ликвидируется. И по заверению тренеров Мансура Учакаева и Марка Генри, к предстоящему титульному бою все будет позади, и Забит сможет предстать перед публикой в обновленном варианте, готовый завладеть чемпионским поясом. По утверждению тренера Учакаева, его ученик потерял один год без полноценных тренировок, хотя легкие физические упражнения я ему давал чтобы он не терял форму и не было побочных эффектов от нагрузок. Тренер также отметил, что Забит сохранял отменные физические кондиции до самой операции и готов был встретиться в клетке с любым топовым бойцом, которого ему предложат. Параметры бойца Магомед Шарипова следующие. Рост 185 см. Размах рук 185 см. Размах ног 106 см. Вес 65 кг. Возраст 31 год. Далее перечень титулов и спортивных достижений забита Магомед Шарипова. По ушу Саньда. Многократный победитель первенств и чемпион Дагестана. четырехкратный чемпион России. Чемпион Европы. Победитель Кубка мира, а также четырехкратный чемпион России по комплексному единоборству. Смешанные боевые единоборства ММА. Всего боев 19-1-0. Из них нокауты 6, сдачи 7, решения 5 и одно поражение, в том числе в UFC, 6-0. Обладатель премии выступления вечера, два раза. Против Шаймана Морайса и Майка Сантьяго. Обладатель премии лучший бой вечера, два раза. Против Кайла Бочника и Келвина Каттера. Чемпион ACB в полулегком весе. Победитель гран-при ACB в полулёгком весе. Европейский новичок года, 2017 год. Абсолютный чемпион Беркут. За свою спортивную карьеру в ММА забит имеет следующие параметры боев. Статистика ударов. Попытки акцентированных ударов 534. Нанесенные акцентированные удары 284, что составляет 53%. Статистика в борьбе. Попытки тейкдаунов 44. Успешно проведенные тейкдауны 23, что составляет 52%. Статистика акцентированных ударов в минуту. Нанесенные удары – 4,53. Пропущенные удары – 2,44, что составляет 54,1%. Среднее количество тейкдаунов за 15 минут – 6,23. Среднее количество субмишенов за 15 минут – 0,96. Защита от акцентированных ударов за 15 минут – 66%, защита от тейкдаунов, 78%, процент нокдаунов забито, 0%, среднее время боев забито, 12 минут, 32 секунды. Столько лет в ММА, 18 успешных боев, топ-2 и чемпионский пояс почти в вытянутой руке. Слава Всевышнему! Это все позади, и со второй половины 2021 года Забит стал снова тренироваться и набирать былую мощь. Воин снова готов войти в клетку и провести титульный поединок. Магомед Шарипов и его команда соревновательную подготовку поэтапно проводят то в Нью-Джерси, то в Дагестане, то в Таиланде. В клетке с Забитом постоянно спаррингуют замечательные бойцы Эдди Альварес, Фрэнки Эдгар, Рамазан Курамагомедов, И другие высококлассные ребята. В начале профессиональной карьеры в США у Забита была возможность тренироваться в Академии кикбоксинга Америки, А.К.А., где тренируется Хабиб и его команда. Но так как в Нью-Джерси уже были бойцы из Дагестана, с которыми раньше Забит тренировался, например, Тимур Валиев и другие, наш боец выбрал Нью-Джерси. С тех пор прошло много времени, и данный город стал родным для дагестанца. Сам забит на этот счет максимум лаконичен и краток. У меня достаточно большой арсенал приемов. Правда, в клетке не все задуманное получается реализовать. Есть такие парни, с которыми надо работать попроще. А вообще много над чем работаем на тренировках, на спаррингах. В Нью-Джерси в зале со мной работают тренеры Марк Генри, Рикарду Альмейда, Мансур Учакаев. В начале спортивной карьеры в Америке очень трудно было с английским. Теперь, по признанию самого спортсмена, В этом плане все нормально. На тренировках он легко общается с тренерами и напарниками. Частенько забит общается с Марком Генри на русском языке. У нас с ним, получается, есть свой код, чтобы он мне подсказывал из угла. И русских слов он знает немало. Это еще и для того, чтобы никто из команды противника не понимал, что Марк мне подсказывает во время поединков. У него даже есть целые исписанные листы с нашими кодовыми словами. Будучи в Дагестане... Забит все чаще проводит тренировочные сборы в борцовских залах, где он оттачивает любимые приемы в спаррингах с великими спортсменами. Есть даже ролик, где Забит проводит дружеский спарринг с самым титулованным действующим борцом вольного стиля в мире, двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира Абдул-Рашидом Судулаевым. Абдул-Рашид очень мощный и взрывной борец. Удалось это почувствовать в спарринге. Видел, как он тренируется с полной отдачей. Великим спортсмена делает труд. Надо много пахать, тренироваться, чтобы достичь такого уровня. Он еще раз доказал, что сильнейший в мире. Примечание автора. В 2021 году Садулаев во второй раз стал чемпионом Олимпийских игр и в том же году в пятый раз подряд выиграл золото чемпионата мира. Первый дебютный бой UFC дагестанец провел в сентябре 2017 года против американца Майка Сантьяго. Встреча закончилась победой забита гильетиной во втором раунде. Бой еще дополнительно принес дагестанцу премию выступление вечера. После данного боя Магомед Шарипова хотели поставить против русского ирландца Артема Лобова друга и спарринг партнера Конора Макгрегора, но бой был сорван. Следующий бой забит провел против бразильца Шеймана Марайса. Этот бой состоялся в ноябре в Китае в рамках UFC 122. Здесь Забит также одержал уверенную победу в третьем раунде удушающим приемом анаконда и заработал очередную премию выступления вечера. Третий удачный бой в 2018 году Забит провел против титулованного бойца Кайла Бочника США в рамках UFC 223 и одержал победу в третьем раунде также удушающим приемом сзади анаконда, заработав очередную премию лучший бой вечера. Одна немаловажная особенность этого боя в том, что Забит провел его с поломанной рукой. О чем он не сказал ни тренеру, ни врачу, так как его тут же отстранили бы от поединка. Нелепую травму он получил за полчаса до боя. Забит не мог даже сжать руку в кулак и бить справа. Но тем не менее, он одержал очень красивую победу, показав свой настоящий дагестанский дух, характер и стремление к победе. Наконец, в 2018 году Забит одержал победу во втором раунде над американцем Брэндоном Дэвисом в рамках UFC 228. Брендон достался Забиту в сопернике, когда Яйр Родригес выбыл из турнира, сославшись на травму. Хотя обычно Забит часто использует удушающий прием, в этот раз он выиграл при помощи рычага колена. В этом поединке он провел тот самый известный на весь мир прием, который организации был номинирован как прием года. В июле 2019 года именно за этот сабмишн забит стал победителем самой престижной премии в области смешанных боевых единоборств ММА. У многих любителей ММА сразу возник вопрос, что это за болевой прием и как он называется? Вот что сказал об этом болевом приеме сам боец Магомед Шарипов сразу после боя в интервью с известным американским спортивным комментатором Джо Роганом. «Мы с моим тренером Рикардо Алмейдой». Когда готовились, видели, что он, Дэвис, спину отдавал, и мы над этим работали. Таким образом, получается, этому приему он научился в США, тренируясь у одного из своих тренеров из Бразилии, Рикардо Алмейды. В то же время специалисты боевых единоборств отмечают, что сам прием — это классика советской и впоследствии российской школы боевого самбо, который даже в народе имел название «На глаз». Интересен тот факт, что прием после турнира UFC 228 больше стали называть «рычаг колена», но более правильно будет отнести этот прием к группе рычагов бедра. Часто этот прием еще называют «растяжка». Ныне в ММА данный прием стали справедливо называть приемом забита. Данный бой в UFC, который наш боец провел в стиле Mortal Kombat, смело можно считать самым зрелищным, самым обсуждаемым не только тем вечером, но и во всем мире, потому что болевой Забито, рычаг колена, стал лучшим приемом года в UFC. Как протекал данный бой, и каким образом Забиту удалось провести болевой года, и теперь спустя почти три года, интересно любителям ММА. Это был четвертый бой дагестанца в UFC. Прием был проведен во втором раунде, а все началось с задней подножки, когда дагестанский ниндзя перевел брендона в партер. Прием был из арсенала самбо и дзюдо. В ММА такие приемы редко встретишь, его не каждый осмелится провести. В партере забит прямо со стойки, даже не сделав проход в ноги, выходит на заднюю ногу американца и сразу забирает спину его, заправляет ноги и наносит несколько чувствительных ударов по голове. Далее в течение нескольких секунд были и попытки удушающего, которые по признанию самого российского бойца были отвлекающим маневром, после этого он спокойно выходит на захват левой ноги следующий миг дагестанец делает поворот на бок и как будто сваливается с противника. Это было началом того самого рычага – ноги Дэвиса. Американец почти встал на ноги и стал прикладывать максимум усилий, чтобы скинуть нашего бойца с себя. К чему забит был готов, потому что он уже прочно зафиксировал свои ноги на корпусе оппонента. Руками взял в цепкий захват его левую ногу. И как его учили тренеры, не отпуская захват, совершил молниеносный кувырок не через голову, как тренирует в самбо, а через бок. Заключительная фаза приема протекала тоже очень грамотно. Левую ногу он заводит под бедро и создает себе наилучший угол атаки. А правой ногой полностью отключает правую нижнюю конечность Дэвиса и начинает растягивать его левую ногу прочным захватом тыльной части пятки. В тот миг Дэвис как мог сопротивлялся. Стойко переносил нечеловеческую боль, но поняв, что продолжать и дальше терпеть такое мучение он не в силах, вынужден был стучаться. Потом только специалисты ММА отметили, что если бы американец через боль еще старался бы держаться, то мышечные волокна и сухожилия задней поверхности левого бедра могли разорваться под большим, ежесекундно нарастающим мощным давлением рук забито. В тот миг спасения для Дэвиса уже не было. К тому же его нога уже принимала неестественный вид, что могло привести к неописуемой страшной травме. Потом, когда тренерским составом Забито детально разбирали данный прием, дагестанский ниндзя немного смущаясь и в свойственной ему манере кратко отметил, что он просто хотел продемонстрировать его тренеру по джиу-джитсу Алмейде свои навыки по грэплингу. Наш боец с никнеймом Забист. После этого боя вышел в элиту полулёгкого дивизиона UFC. В следующем бою, состоявшемся в марте 2019 года, на турнире UFC 235, забит Магомед Шарипов единогласным решением судей одержал очередную яркую победу над очень крепким ударником из США Джереми Стивенсом. Бой забитый и Стивенса собрал 3,8 миллиона просмотров на YouTube. Это рекорд среди всех поединков турнира UFC 235. Бой стал самым запоминающимся из всего предварительного карда вечера. На официальном канале UFC Russia его посмотрели уже более 3,8 миллиона раз. Для сравнения, вот статистика других боев этого же турнира. Бен Аскрен, Руби Роулер, 1,3 миллиона. Джон Джонс, Энтони Смит, 1,1 миллиона. Тайрон Вудли, Камару Усман, 1 миллион. Для сравнения, бой обладателя временного пояса чемпиона UFC Петра Яна и Джона Дотсона, прошедший 23 февраля, посмотрели только 892 тысячи раз. Заключительный бой в UFC забит провел в ноябре 2019 года против сильного ударника Келвина Каттера, США, и снова одержал уверенную победу. Данный бой вначале был запланирован в США, но его пришлось перенести из-за внезапной болезни Магомед Шарипова. Ему стало плохо в самолете Москва-Нью-Йорк. По прилете в столицу Штатов Забита сразу же отвезли в больницу, где он прошел полный цикл оздоровления. Бой с Каттером был позднее, перенесен в Москву. Здесь его сделали главным боем вечера. Американский боец согласился на бой в России, за что Забит очень благодарен ему. Анализируя проведенные в ММА бои Забита Магомед Шарипова, можно прийти к выводу, что боец – олицетворение всестороннего развития, с преобладанием базы дагестанской борцовской школы, он хорош во всем. Кроме этого, большую роль сыграли с малых лет развитые талант и трудолюбие, а также удачно подобранный тренерский состав. Главным российским бойцом последних лет считается чемпион абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Не так давно, когда Хабиб непобежденным покинул октагон, у поклонников ММА появился новый кумир – Забит Магомед Шарипов. С 2017 года дагестанец успешно выступает в UFC. За его невероятные акробатические трюки в клетке Забиты уже сравнивают с великим голливудским киноактером Джеки Чаном. Наш боец носит прозвище «Зверь». За шесть ярких проведенных в промоушене боёв Забит получил бонусы по 50 тысяч долларов. В настоящий момент россиянин, который из-за удивительного внешнего сходства с 16-м президентом США, тут, в Америке, получил прозвище «Русский Линкольн», является главным претендентом на титульный бой в полулегком весе UFC. Забит Магомед Шарипов стал настоящей сенсацией в США. Незнакомый местной публике парень из Дагестана очень быстро освоился в абсолютном бойцовском чемпионате UFC. Помимо успехов в тренировках и боях, Забит обрел широкую популярность по всему миру. Магомед Шарипову удалось это благодаря оригинальному, свойственному только ему стилю борьбы, который насыщен огромным количеством технических действий в каждом бою. «У нас вообще вид спорта зрелищный. Конечно, я стараюсь для публики. Люди любят вертушки. От этого и бонусы зависят». Магомед Шарипов яркой кометой ворвался в полулегкую весовую категорию UFC. На сегодняшний день он по праву считается одним из самых зрелищных бойцов в мире. Этот парень из села, Советское, Хасавюртовского района, справедливо входит в топ-2 лучших бойцов лиги. Забит способен с самого начала боя до финального гонга держать высокий темп с массированной атакой с рук и ног. Порою соперники просто теряются под его натиском и не понимают, что они вообще делают на ринге. Не случайно, первый же его бой в UFC против американца Майка Сантьяго был признан боем вечера. Из шести проведенных поединков в UFC, Забит четыре раза получал бонусы за выступление официально. За другие два боя бонусы ему тоже начислили, правда неофициально. Видимо, организаторы турнира заранее оговорили, что бонусы будут выданы за бои основного карда. Вернее, финалистам. А когда заметили, что Забит провел очень красивый бой, закончившейся его убедительной победой, решили и дагестанцу присудить бонусы, только неофициально, в конверте. А его болевой прием, рычаг колена, против Брэндона Дэвиса и вовсе был признан приемом года. В настоящее время Забито считают одним из самых универсальных бойцов в мире. Воином, который дает зрителю неописуемое зрелище. Словом, то, что больше всего ценят зрители ММА. Во время боя Магомед Шарипов использует самую разнообразную технику, что специалисты считают его преимуществом. Они также считают большим его преимуществом перед соперниками высокое хладнокровие и полное спокойствие, как основные составляющие в бою. Забит и интересные факты о нем. Не проигрывает около девяти лет Одержал победы в 12 последних боях, из них 10 – досрочные победы, включая 6 боев в UFC. Самый высокий боец в полулёгком весе в UFC. Его рост – 185 см, что стало проблемой для многих его соперников. Хоть и не выглядит атлетично, Забит прекрасно с наибольшей пользой использует свои необычные антропологические данные против оппонентов в клетке. Убедительные победы в лучшем бойцовском дивизионе мира – Наглядно демонстрировали нам, что Забит был и есть один из величайших воинов октагона всех времен. Миллионы поклонников его яркого таланта в восторге от каждого проведенного им боя. Бои Забита. Это космос. Раунды очень похожи на комиксы-ниндзя. Будто бы протекающие в современном 3DX формате, словно боец имитирует наличие третьего измерения, вызывающего у зрителя иллюзию глубины и пространства, необычную фантазию. После переезда в Америку Забит начал тренироваться в Нью-Йорке под руководством Марка Генри. Обычно тренировки проходят два раза в день у тренера дома или в нескольких залах, где созданы все условия для ведения боя в разных видах единоборств. Тут тренируются близкие друзья Забита, его земляки Тимур Валиев и Рамазан Курамагомедов, а также легендарные бойцы ММА, очень титулованные Барбоза, Эдди Алварес, Фрэнки Эдгар и другие. Все они – разноплановые бойцы, и забит с ними регулярно проводят спарринги, что способствует дальнейшему росту мастерства бойца. В истории ММА большой след оставили родные братья и сестры, бойцы-клетки из разных стран, многие из которых завоевали чемпионские пояса. Среди них – Диасы, Петисы, Емельяненко, Кличко, Фрейре, Аверимы, Ногейры, Мачида, семейство Грейси. Сестры Шевченко и другие. На их смену обязательно придут новые братские и, возможно, сестринские пары, которые, может быть, станут даже более именитыми. Только за последние 10-15 лет Дагестан дал миру спорта таких именитых и амбициозных воинов октагона, как семейство Нормагомедовых и Магомед-Шариповых, которые уже затмили многих из ранее перечисленных братских пар, большинство из которых имели заветные чемпионские титулы. Некоторые из этих звездных пар еще продолжают успешно выступать на бойцовских турнирах, радуя миллионы своих поклонников. Младшие тоже растут, как на дрожжах, сказал Хабиб, отмечая быстро растущий прогресс своих братьев из семейства Нурмагомедовых, оба родных брата Умар и Усман, а также Абубакар Нурмагомедовы, двоюродный брат Хабиба, и младший брат Забита Гасан Магомед Шарипов успешно тянутся за своими старшими братьями которые являются для них непререкаемыми авторитетами и примером не только в зале, в клетке на соревнованиях, но и в повседневной жизни. Младшие из братьев всегда тянутся за старшими на каждом отрезке жизни и стремятся быть похожими на них, а в некоторых аспектах даже превзойти их. В ММА находится немало скептиков, которые не раз говорили негативное о дагестанском бойце утверждали, что на бои за пояс в организации UFC у Магомед Шарипова нет мотивации. Они привыкли подобное писать и дальше продолжают преподносить небылицу читателям. В ответ им из лагеря Забита много раз прозвучало следующее. Если дадут бой за пояс, то их боец готов на все 24 на 7 круглый год. Забит голоден по боям. Он более двух с половиной лет ждет такой чемпионский бой, к чему стремятся почти все бойцы ММА. За богатую историю UFC кто только не дрался за пояс. Были среди них те, кто заслужили, а также были и те, кто не заслужили. Забит, безусловно, относится к первой категории. Ему многократно обещали чемпионский бой. Наш боец ради заветной мечты, вдали от семьи, на протяжении многих месяцев проводил в Штатах интенсивные тренировочные сборы, во время которых в самый последний момент бой срывался по вине организаторов. Таким образом... Узабита бессмысленно пропали в США последние два с лишним года, ожидания боя мечты. Порою у Забита невольно вырабатывается комплекс бессмысленности подготовки к бою. Его, образно говоря, организаторы кидают, подводят, это не раз случилось на практике. Кажется, такой яркий феномен клетки сломается и покинет бойцовскую организацию навсегда, уйдет на пенсию. Некоторые специалисты ММА часто упоминают, что в этом частично виноват и сам Забит его скромность и застенчивость. Российский боец смешанного стиля не раз признавался, что готов подраться даже по правилам бокса. Он любит единоборство, любит спорт и тем самым вызывает любовь большой аудитории этого зрелищного вида спорта. Получается, Забит не классический боец UFC в плане медийности. Он не оскорбляет противников, не любит считать себя звездой. На всех пресс-конференциях только улыбается, а в клетке сохраняет хладнокровие и полное спокойствие. В мире спорта о репутации дагестанца знают, что она идеальная. Президент UFC Дана Уайт больше стремится давать бои тем бойцам, которые умеют поджигать информационное поле, что дополнительно усиливает интригу и зрелищность предстоящего поединка, что в конечном итоге привлечет в казну промоушена дополнительное долларовое пополнение. Даже если подогретый подобным образом боец вообще не заслуживает бой. Многолетняя практика проведения боев показывает, что прибыльные, а то и титульные бои получают те бойцы, которые не молчат на публике. Можно привести в пример обладателя пояса UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который перед каждым боем давал волю своему длинному языку, практически доказывая, что он не менее важен для бойца, чтобы получить громкий бой. Любой из нас, безусловно, имеет свои достоинства, но также есть и недостатки. Забиджи обладает чуть ли не всеми человеческими достоинствами – «В любую минуту готов тебя поддержать. Где надо, выручит. Всегда находится рядом, когда кто-то в этом нуждается, при этом забит не ждет, когда его попросят о помощи, а с готовностью предлагает поддержку сам. Как порядочный человек, он не только искренне радуется товарищеским победам и достижениям, но и глубоко переживает их беды и неудачи. С пониманием относится к мнению близких и друзей и не стремится, как некоторые, навязать другим свою точку зрения». Магомед Шарипов заслуженно продвигался вверх по рейтингу до топ-2 тяжелыми победными боями. Несомненно, он мог бы котироваться еще выше, уже получить заветный титульный бой при благополучных обстоятельствах, если бы уделял самое малое внимание своему продвижению в информационном поле. Но свойственная забитую скромность не позволяет ему решать серьезные стратегические задачи в поле деятельности UFC где обязательно должна быть доля наглости, что в данном промоушене считается вторым счастьем. Практически все обладатели поясов обладают хоть какими-то скиллами трэштока. Они вынуждены играть по этим неписанным правилам, чтобы запомниться зрителям и организаторам UFC. Генри также в целях быстрого подписания контракта Забита с UFC несколько раз выступил на американском телевидении давал журналистам интервью о перспективном будущем чемпионе данного промоушена «Забите Магомед Шарипове», так как тренер ясно понимал, что такая объективная реклама будущей мировой звезды смешанных боевых искусств обязательно даст свои плоды. Прежде чем дать такую рекламу, у Марка Генри было достаточное количество времени, чтобы проверить, убедиться, каков из себя парень из Дагестана, как он конкурирует с другими великими его учениками – многие из которых владели чемпионскими поясами UFC. Тренер впоследствии не раз признался, что был поражен дагестанским бойцом, восхищен его мастерством и нет предела возможностям забито. «Этот парень, скажу я вам, я видел прирожденных бейсболистов, прирожденных футболистов, прирожденных борцов, но он забит. Первый из всех, что я видел, прирожденный боец ММА. Он просто естественен везде и делает то, что я никогда раньше не видел есть еще одна замечательная черта американского тренера который не раз хвалил российских тренеров которые воспитали и воспитывают великих учеников в том числе и забита до их приезда в америку тренеры забита в дагестане сделали с ним удивительные вещи а мы здесь чтобы помочь ему чтобы быть частью этого сейчас у нас есть несколько дагестанских бойцов высочайшего уровня эти парни приехали к нам и они настоящие мужики просто удивительные ребята поверьте мне Он один из лучших бойцов, которых я когда-либо видел. Фрэнки, Эдгар, всегда был одним из лучших среди парней, которых я видел и теперь еще забит», отметил великий специалист ММА. Безусловно, забит один из самых талантливых бойцов ММА. В Америке наш спортсмен представляет стиль, который импонирует зрителю. Он является автором уникальных самбишенов, что еще раз говорит о великолепной подготовке нашего бойца который в каждом бою преподносит зрителю что-то необычное. Каждый раз они ждут от своего любимца поединки в стиле ниндзя. Забит с раннего детства освоил такую истину. Если ты хочешь быть хорош в боевых искусствах, стремишься иметь высокую кондицию, то тебе нужна сила, выносливость, гибкость и преданность делу, которому ты посвятил свою молодость. Также необходима огромная работа в зале, где ты выполняешь установки тренеров. Работаешь с мешками, проводишь бесконечные спарринги с одноклубниками, качаешься с тяжестями, проводишь ежедневные пробежки на длинные дистанции в горах и на песке у моря. Все это наиболее эффективные способы для поддержания лучшей формы. Подобные ежедневные тренировки выработаны у Забита годами. Они у спортсмена, как говорят, в крови, ибо он знает, что если даст слабину, будет довольствоваться уже достигнутым и просто полагаться на свой потенциал то подобная расхлябанность обернется ему крахом всей многолетней деятельности в системе смешанных боевых единоборств. Такие регулярные нагрузки, забитые на протяжении нескольких десятилетий, это огромное, незабываемое событие в жизни атлета, проверка его воли и самодисциплины. Конечно, как и многие великие спортсмены, Забит параллельно работал и продолжает работать над собой, чтобы максимально себя усовершенствовать не только в спорте, но и вне него. Наш российский боец твердо освоил истину, что успех – это не случайность, а регулярный, изнурительный труд ради поставленной великой цели – пояса чемпиона UFC. Забит на всю жизнь запомнил очень емкое изречение своего кумира с детства – самого Брюса Ли. «Тренируйся с теми, кто сильнее, не сдавайся там, где сдаются другие, и победишь там, где победить нельзя». Эти строки ему очень близки и помогают бойцу в каждодневной жизни. Болельщики забиты соскучились по поединкам их любимца, который не может войти в клетку на бой более двух с половиной лет. Причем не по своей вине. Бои в клетке – это большое зрелище, и популярность ММА в мире только растет. Многие известные бойцы имеют многомиллионную аудиторию подписчиков, в том числе и забит Магомед Шарипов. Отмечая высказывание авторитетного американского тренера Генри о высокой спортивной подготовленности и самобытном стиле ведения поединков с забитым Магомед Шариповым еще до приезда в Штаты, он отметил его дагестанских тренеров, у которых он также целеустремленно тренировался. Получить похвалу, лестные слова от Марка Генри – это значимое событие. Это говорит об очень высоком профессионализме наших тренеров, обучавших кроме забита и Гасана Магомед Шариповых еще десятки других выдающихся дагестанских бойцов, смешанных единоборств. Среди этих великих наставников – тренеры школы «Пять сторон света», известные далеко за пределами России, Гусейн Магомаев, Александр Буряк, Гази Магомед Ибрагимов и Магомед Тагир Магомедов, также Мансур Учакаев, старший тренер и руководитель бойцовской школы «Дагестан Файтер», и другие, чьи ученики успешно выступают за океаном. Для справки. Школа боевых искусств «Пять сторон света», где более пяти лет тренировался за бит, функционирует с 1996 года. И более чем за 25 лет существования дагестанского шаолиня под этой вывеской знают эту школу за пределами России, особенно на Востоке. Его воспитанники завоевали около 4000 медалей, три четвертых из которых золотые, на первенствах и чемпионатах Дагестана, России, Европы, мира и Олимпиадах. За многие годы успешных выступлений Забита Магомед Шарипова в ММА журналисты не раз интересовались, случалась ли у бойца звездная болезнь. Нужно отметить, что до выступления в UFC его мало знали, а когда пошли первые красивые победы в лучшем бойцовском промоушене мира, имя Забита уже было на устах многочисленных любителей. Этого вида единоборств. Причем популярность его росла от боя к бою. В Америке Забита легко узнают. Тут он гораздо более популярен, чем в России. На каждом шагу люди хотят с бойцом поздороваться и сфотографироваться на память. Сегодня в Штатах есть немало семей, где новорожденным сыновьям дали имя дагестанца. Нужно отметить, что Магомед Шарипов не любит давать интервью. Он противник медийности. Но что важно, Забит отметил, что интервью также является частью профессии бойца клетки. Желает он этого или нет? Интервью давать принято. Осознание этого постепенно повлияло на него. Он иногда вспоминает, как в начале своего пути в спорте стоял в сторонке или рядом и ждал. Пока у его друга и брата, известного бойца ММА, маги Тигра, берут интервью. «Теперь, когда я даю интервью, мага Тигр стоит рядом со мной. Так продолжается много лет», — отметил Забит. Магомед Шарипов по телосложению и стилю схож с известными бойцами UFC, Гегардом Мусаси и Тони Фергюсоном. Высокий рост позволяет россиянину не только смотреть на своих соперников сверху вниз, но и наносить противнику убийственные удары с ног и рук, даже не приближаясь к нему. У забита все шесть проведенных в UFC боев закончились зрелищными, уверенными, умными победами. Со стороны даже может показаться, что зверь ведет поединок по какой-то заданной программе. Ему не нужно атаковать противника бесперерывным, ураганным огнем. А заняв, как всегда, в центре канваса, он накрывает оппонента результативными ударами по прямой, с обеих рук, чередуя двойками и разящими, внезапными ударами с ног с разворота, ставя противника в невыносимые, тяжелые условия, что в конечной фазе боя приводит к красивой победе дагестанца. Специалисты еще отмечают в нашем бойце удивительное хладнокровие, которое он сохраняет до самого окончания боя, что является еще одним важным козырем его побед. Очень высок его коэффициент действия в партере, где он демонстрирует свои грэпплерские качества. Россиянин очень часто в поединках оказывается сверху, забирает спину. Но в отличие от многих дагестанских бойцов, он не сторонник любым путем завершить победу с сабмишином. Довольно измотав противника, зверь даже дает ему заново встать на ноги, где снова со стойки устраивает противнику невыносимые ужасные условия, что в конце концов приводит к победе забито. Что еще отрадно, дагестанский ниндзя в Америке демонстрирует именно такой стиль, который импонирует зрителю. В истории UFC было 67 бойцов-выходцев из России и СНГ. Только двое из них получали бонус выступления вечера в первых двух поединках в промоушене. Это забит Магомед Шарипов и Хамзат Чимаев. Воспитанник легендарной школы «Пять сторон света» Магомед Шарипов остается одним из немногих в Лиге бойцов, не знающим поражения, и по праву занимает высокое положение в лучшей Лиге мира. В том, что дагестанец в ближайшее время станет чемпионом UFC, мало кто сомневается. Так считают не только болельщики этого вида спорта, но и те, кто рулит лучшим в мире дивизионом UFC. В отличие от Америки, здесь, в Махачкале, ты многих знаешь в лицо, Друзья, ты их видишь чуть ли не каждый день. О каждом выигрыше и поражении они знают и разбираются не хуже специалиста. Тренера среднего уровня. Словом, в Дагестане другой менталитет и поражение здесь воспринимают штыки. Каждый борец, боец, боксер старается костьми лечь, лишь бы не показаться с проигрышем перед родными, близкими и друзьями. Забит провел в зале уже 26 лет. В любимый вид спорта вложено очень много времени в течение которого он прошел через множество трудностей, а также проявил огромное терпение. Боец все это время был и поныне считается самым неагрессивным российским бойцом смешанных боевых единоборств. Плюсом к этому в нем еще четко проявляется ярко выраженная простая человеческая скромность. Многочисленные зрители и фанаты Забита хорошо помнят его улыбчивое, расслабленное лицо в момент дуэли взглядов со всеми своими противниками в канун боя. Словом, наш боец не испытывает к оппоненту злости, а после окончания поединка очень часто выражает поддержку ему. Говоря о досуге Забита Магомед Шарипова, нужно подчеркнуть, что он каждый год ездит в лучший российский зимний курортный центр в Домбае и катается на лыжах. С этим зимним видом спорта дагестанец успешно справляется и считается достаточно подготовленным лыжником. Знаменитости спорта о карьере Забита Магомед Шарипова Гусейн Магомаев Основатель легендарной бойцовской школы «Пять сторон света» Один из первых тренеров Забита Забит был слабым и болезненным, но с врожденным чувством боя Тренер отметил, что Магомед Шарипов по природе своей физической ничего особенного с собой не представлял В начале тренировочного процесса в нашей школе в нем ярко проявился бойцовский интеллект с некоторыми недостатками. Ноги еще были слабые, да и тело тоже. Выглядел мощным, накачанным. Тренерам предстояло немало потрудиться. С годами интенсивных тренировок в забите заметно прибавилась физика. В клетке он берет верх над противником за счет эффективности, природы, которая есть в нем. Природа есть у каждого, но выражается она у нас по-разному, отметил Магомаев. Продолжая рассказ о Забите, Магомаев рассказал, что уникальной методики воспитания победителей не существует, а достижение мастер связывает с храбростью и отвагой дагестанских спортсменов. Хотя Забит в детстве не отличался особенными физическими данными, успеха он добился благодаря многочисленным тренировкам. Никто не мог с точностью сказать, что он станет таким выдающимся спортсменом, потому что он тяжело начинал, был слабым и болезненным. Мы помогали ему во всем, но и сам Забит тренировался самозабвенно. Главное его качество – это бойцовский интеллект, умение творчески подходить к бою», – подчеркнул Магомаев. Ольга Магомаева, супруга основателя «Пять сторон света» Гусейна Магомаева. Забита к нам в школу привел его дедушка, такой требовательный дедушка, в большой каракулевой шапке. Привел маленького Забита и говорит строго, «Он должен быть в вашей школе. Должен быть». Забит был скромным и улыбчивым. Как-то я ему дала подзатыльник незаслуженно. Захожу в палату. Смотрю, кровать разворошена. Не заправлена. Бардак. Все валяется. Тут Забит пробегает. Ловлю, даю ему легкий подзатыльник. Ты что делаешь? Почему бардак? Забит улыбнулся. Заправил кровать, ничего не сказал. Показал жест инь и янь. Соединенные ладони и кулак. Фирменный жест школы «Пять сторон света». Еще раз улыбнулся и ушел. «Он не оправдывался, не говорил, это не я, я ни при чем. Ничего такого. Я потом Гусейну рассказала про это. Он мне. Это не может быть забит. Он не устраивает бардак». Я говорю, да нет же, это он. Гусейн снова. «Нет, не он. Он не мог». Потом действительно выяснилось, что это не забит. «Другой мальчик. Я тогда подошла к Забиту, снова в шутку даю подзатыльник и говорю. Я у тебя взяла подзатыльник и теперь возвращаю. Прости меня, я ошиблась». Вот такой был юный Забит. Он не оправдывался, не говорил, что это не он. Вообще ничего не говорил. Не хотел заложить товарища. Вот такой он. Мансур Учакаев. Заслуженный тренер РФ, чемпион мира по боевому самбо. Старший тренер и руководитель известного дагестанского бойцовского клуба. Дагестан Файтер. Тренер Забита Магомед Шарипова. Кто сказал, что мы уходим? Мы только начинаем. У нас в зале особое внимание уделяется вольной борьбе. Но в наше время ММА делает семимильные шаги. Боец должен быть универсален. Потому мы давим на все аспекты боя. Но вольная борьба – основа. В принципе, ММА эволюционировала. У нас своя борьба, не похожая на другие виды традиционно борцовских дисциплин. У нас своя ударка, не похожая на другие виды ударных дисциплин. Ученики отлично чувствуют себя в ударной технике и предпочитают вести бой в стойке. Из именитых бойцов мирового уровня хочу назвать Тимура Валиева, забита Магомед Шарипова, Магомеда Тигр Магомедова, Устар Магомеда Гаджидаудова, Вагаба Вагабова, Рустама Керимова, Александра Шаблия и много других. Есть еще достаточно молодые бойцы, о которых совсем скоро мы услышим во всей красе. Забит в школе «Пять сторон света» получил все навыки ударной техники. А что связано с борьбой и партером, ему дали у нас в зале. Борьбу ставил сам Магомед Саадулаев, по прозвищу Гамач, мой титулованный ученик. В Америке Забита уже отшлифовали, добавили пару тонкостей. Забит, безусловно, один из немногих бойцов, кто заработал популярность не словами, а делами. Скорее всего, такого желания, как у него раньше было, не появится. «Желание драться и огонь у него, конечно, есть, однако есть вещи, которые его останавливают», – сказал Учакаев после очередной отмены боя его ученика. При беседе Мансур согласился ответить на несколько вопросов. «Мансур, расскажи, как Забит оказался в твоем зале и какое было твое первое впечатление о нем?» «Конечно, Забит – это мечта любого тренера. Такие бойцы украшают залы тренировок, и я счастлив, что он занял достойное место в моем зале». Ко мне он пришел после окончания Халимбекаульской школы боевых искусств «Пять сторон света». Любительская карьера Магомед Шарипова тоже была блестящая. Боец был полностью подготовлен для ведения боев в смешанных боевых единоборствах – ММА. Базой забита была спортивная борьба – Ушу Саньда, Тхэквондо и бокс. Правда, в любительских состязаниях, о чем свидетельствовали его многочисленные чемпионские регалии с больших бойцовских турниров, Всероссийского и мирового масштабов. Какая конечная остановка тандема Мансур Забит? Мне очень легко работать с талантливым, очень трудолюбивым и вполне созревшим учеником. Забит на лету схватывал и схватывает все мои уроки, которые могут пригодиться ему в дальнейшей профессиональной карьере. Моя цель, да и Забита тоже, титул чемпиона UFC в полулегком весе. Возможно, далее он перейдет в легкий вес, и тут он наведет такой же фурор. Большой шорох в ММА и получит второй пояс чемпиона. Если не сделаем этого, то можно считать, что мы не достигли цели. Заветные пояса в двух весовых категориях забито вполне реально получить. Ученик к такому повороту готов. Такое же объективное, оптимистическое мнение и у американского тренера забито Генри Марка. Еще у меня занимается младший Магомед Шарипов, Гасан. Очень трудолюбивый боец, тоже явился в мой зал вполне подготовленным из бойцовской школы «Пять сторон света». Как и забит, он тоже имеет множество наград в любительском спорте. Был многократным победителем Дагестана, России по ушу Саньда. Выиграл чемпионат Европы, как и старший брат, хотя ему только 21 год. Глядя на его упорные тренировки, целеустремленность и стабильность на первых победных поединках в ММА, С уверенностью можно предположить, что перед Гасаном лежит очень большая и успешная карьера в смешанных боевых единоборствах. Для этого у Гасана есть все возможности, чего стоит только одна мотивация, что он младший брат Забита Магомед Шарипова. Таким образом, я думаю и вполне уверен, что Гасан даже сможет равняться на Забита. Добавлю еще, у Магомед Шариповых есть максимально высокая мотивация в промоушене UFC, чемпионские пояса в родных дивизионах. К этому они идут, наращиваясь от тренировки к тренировке. Это вполне реально. Вот увидите, недолго осталось братьям до осуществления своей великой мечты, к которой они стремились с раннего детства и чему посвятили большой период своей жизни. Также Мансур Учикаев рассказал, что Магомед Шарипов испытывает проблемы из-за своей высокой популярности в России. Это, наверное, больше всего ему мешает. Забит сам по себе такой человек, что любит тишину. Не любит, когда нужно много общаться. Он вырос в закрытой бойцовской школе, пять сторон света. Ему нужно одиночество, тишина, максимум один-два человека для общения. А так ему жить не дают люди. Он из-за этого сильно устает, ему прохода не дают. А он никому не отказывает, он чересчур добрый. Это не жизнь. Пластическая операция ему тоже не поможет. Будут узнавать по прическе. Отметил Учакаев. С приходом популярности у Забита начинают появляться некоторые нюансы в абсолютно бытовых вещах. Например, в Махачкале он не может днем просто выйти из дома и пройти по центру города. Точнее, пройти он может, но люди, даже совершенно незнакомые, подходят и просят сфотографироваться на память, что Забит без возражения делает, хотя на этом он теряет свое драгоценное время. Очень часто Забит днем мало выходит в город, а выходит в основном ночью и в капюшоне. В июне 2021 года Учакаев сделал неожиданное заявление о возможном завершении спортивной карьеры Магомед Шарипова. С 2019 года Забит не провел ни одного боя. Образовался большой перерыв почти в два года. В ходе сбора материала для книги, когда я брал интервью у Забита, стали известны некоторые причины вынужденного простоя. Так сказать, из первых уст. Любителям боевых единоборств очень интересен следующий факт связанный с официальным заявлением Забита организатором UFC. «Даете бой за титул? Я иду. Нет, я подожду. Деньги – это не все». Как сказал Забит, ему предлагали солидные деньги за претендентский бой. Но наш боец был категоричен. «Дайте бой за пояс. Тогда я иду. Нет, не выйду. Это мой принципиальный вопрос». Тогда организаторы пошли навстречу. Мы дали по рукам. Договорились даже о приблизительном сроке чемпионского боя. Через некоторое время я узнаю, что меня кинули, подвели. Они меня и туда хотят, и сюда хотят. Думают, что меня можно за деньги, как они хотят, крутить. Нет. Деньги – это деньги, а время летит. Если они сейчас дадут бой за пояс, я иду. А так меня только подводят, обманывают. В первый раз договорились, что бой состоится. Не дали, он не состоялся. Второй раз договорились, организаторы сказали, что дадут титульный бой. Если даже сам Алекс Волкановский снимется... Бой снова сорвался по вине организаторов, и Волконовский, обладателя чемпионского пояса UFC в полулёгком весе. Договорились снова, в очередной, третий раз. Условие было ясное, что даже если чемпион снимется по каким-то причинам, пояс переходит ко мне. Это было бы в наивысшей степени справедливо. Проследите за статистикой боёв всех бойцов моего веса, которые претендуют на пояс. Все они, кроме меня и Волконовский, в UFC имеют поражение». У меня и Волконовский только победы. Мы вдвоем остались. Дайте нам бой. Противник снова уходит от битвы. Я уже вижу, что Алекс психологически сдался. Он уже не готов выйти со мной в клетку. Дайте тогда пояс претенденту, я уже заслужил его. Нет, до сих пор происходит какая-то непонятная волокита. Закулисные игры. Я здесь, в UFC, нахожусь, чтобы доказать, что я через рейтинговые бои законно, справедливо вошел в топ-2». Хочу доказать многомиллионной аудитории любителей смешанных боевых единоборств (ММА) что я простой парень из Дагестана полностью заслужил титульный бой и достоин гордо носить чемпионский пояс. Это же не шутка, за полгода три раза пройти полную процедуру подготовки к бою, изнурительные тренировки здесь, в Дагестане и в Америке, моральные и физические нагрузки, весогонка, щадящее питание, бессонные ночи, спарринги с партнерами, Немалые микротравмы и, наконец, серьезные финансовые затраты. Три раза после очередного срыва боя я со своей командой прилетал назад в Дагестан. Официально три раза и неофициально пять раз был запланирован титульный бой. И все разы он сорвался. Причем в этом нет вины ни моей команды, ни меня. У нас теперь такой период, когда мы, как в YouTube, поставили видео на паузу. По этому поводу мы пока не будем давать никаких комментариев. Время покажет. «Надежда всегда есть. Посмотрим. Мы проведем кое-какие медицинские процедуры и посмотрим». Вскоре тренер Мансур сделал очень смелое и приятное заявление. «Кто сказал, что мы уходим? Мы только начинаем». Чем вызвал вдох облегчения? Сотен тысяч верных поклонников забито. Российский боец смешанных единоборств ММА, Забит Магомед Шарипов, окончательно определился со своим прозвищем, обязательное наличие которого требует правила UFC». Отныне забит Магомед Шарипов будет выступать под именем Зверь. Такое прозвище дагестанцу дал его американский тренер Марк Генри. В зале наш боец любил проводить спарринги с бойцами более высоких весов. Смело шел в рубку, демонстрировал постоянно атакующий стиль, напор и жажду победы. Словом, как зверь рвался на соперника. Отсюда и объективное тренерское прозвище. Марк Генри – великий американский тренер который привел к чемпионскому титулу многих бойцов промоушена UFC. В том числе тренирует Забита Магомед Шарипова. «Лучший легковес UFC. Забист. Он возвращается». «Запомните имя этого парня. Этот парень творит великие дела». Марк Генри великолепно отзывается о дагестанце, своем ученике Забите Магомед Шарипове. «Отмечаю, что российский боец уже добился в Штатах фантастического успеха». Его головокружительные победы в рамках шоу UFC поразили зрителей. Особенно сокрушительные удары с ног и рук. Запомните имя этого парня. Нужно также отметить, Генри великолепно отзывается о других бойцах из нашей страны. «Люблю бойцов из Дагестана, России». Примечание автора. Кроме забитого Магомеда Шарипова, у него тренируются Тимур Валиев, Магомед Магомедов, Саид Нурмагомедов и другие. Там есть тот тип парней, которых мы ищем для нашей команды, с такими же характеристиками, как Фрэнки, Эдди, Марлон и другие наши ребята. Много ребят пополнили нашу команду за последние пару лет. Большинство из них занимаются борьбой или имеют хорошие навыки в партере. Я знаю, что на меня будут злиться, но я считаю, дети из России растут в более жестких условиях, чем дети в Америке на сегодняшний день. Когда я учился в школе, в спортзале мы занимались борьбой и много соревновались между собой. Теперь мы беспокоимся о том, что дети могут пострадать. В моем поколении были еще живы взрослые, которые пережили Великую депрессию или были на войне. Они воспитывали в нас дисциплину». Марк Генри часто вспоминает первый бой Забита в UFC против Майка Сантьяго. Вот что сказал о нем тренер. «Его первый бой, мой любимый». Просто наблюдать за ним было одно удовольствие. Он вел себя так, будто идет в кино. Я говорю, «Забит, ты же знаешь, что идешь на бой?» А он такой, «Тренер, успокойся». Он был очень спокойный. Это был его первый бой в UFC. А он ведет себя так, будто он собирается в кинотеатр. Я ему забит, «Ну что, ты готов?» А он в ответ, «Тренер, все хорошо». Это был прекрасный бой. Один из тех боев, от просмотра которых я получил удовольствие наблюдать за его борьбой, как он бьет ногами, руками, коленями. Это ММА, а он один из лучших бойцов ММА. Марк Генри имеет крайне высокое мнение о навыках и потенциале талантливого российского полулегковеса. Генри отметил, что он видит в забитии много моментов, которые видит у Френки, экс-чемпион UFC, его же ученик. Я говорю даже не о наборе навыков, которыми он обладает, а о таких вещах, как стойкость и внутренний стержень которые невозможно натренировать. «Фрэнки был чемпионом, и я вижу те же самые чемпионские качества в Забите», отметил Генри. Забит рассказывает, что с тренером у него нет расхождений в творческом плане. И по поводу техники боя. Тренер, наоборот, подбадривает меня. Просит делать то, что у меня получается в реальном бою. Просит проявлять фантазию этим самым. Пусть болельщики видят то, что красиво в октагоне, ради чего я выхожу в клетку». Нам больше не нужен Конор Макгрегор, он может остаться в боксе. Забит его замена. Он лучше его. Лучше в ударах ногами, лучше в ударах руками, лучше в джиу-джитсу. Поверьте мне, он лучше во всем. Он, забит, немного застенчив, но мы работаем с ним. Он в порядке, мужик, Барбоза, Морайс, Перес. Все они вдохновляют и двигают его. Все эти парни, с которыми он регулярно работает, делают друг друга лучше. Отметил мэтр мирового ММА Макс Генри. Забит, суперталантливый. Было бы у него такое желание, как раньше, был бы суперзвездой, как Конор Макгрегор. Он феноменальный боец. Ему не нужны пиары и популярность. Ему бы ферму, животных, и чтобы его никто не трогал. Забит один из немногих бойцов, кто заработал популярность не словами, а делами. А желание драться и огонь у него есть. Сейчас уже входим в обычный режим. Карантин и вся эта ситуация с коронавирусом не очень благоприятно сказались на подготовке, конечно. Многие залы до сих пор закрыты, но мы находим выходы из данной ситуации. Ездим с командой в горы, обычно в ГУНИП, где есть хорошие условия для тренировки силы и выносливости. Хабиб Нурмагомедов. Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе. Первый чемпион UFC РФ. Хабиб назвал лучшего полулегковеса ММА в мире и опубликовал фотографию с Магомед Шариповым с подписью «С лучшим полулегковесом в мире». «Забит – это скромный парень с огромным сердцем. Он всегда тебе поможет. Я считаю его лучшим полулегковесом мира. Он заслужил носить пояс чемпиона». На вопрос, кого он считает лучшими бойцами UFC на данный момент, Хабиб ответил. «Пётр Ян. Забит Магомед Шарипов. Ислам Махачев. Магомед Анкалаев, Аскар Аскаров. есть еще бойцы, которые тянутся за ними. Важную роль в становлении топового бойца в ММА играет сама репутация бойца. Забит великолепный боец, но никак себя не проявил в публичном пространстве. А в главном промоушене мира сейчас нужно вести себя совсем иначе. Надо показать себя и в публичном пространстве. Вовсю нужно кричать про свою непобедимость, раздавать вызовы и оскорблять спортсменов. Вот идеальная стратегия UFC. Магомед Шарипов же долгое время не делал ничего подобного. Твое от тебя никуда не уйдет. Титульный бой забит, давно заслужил. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, Генри Сихудо, заявил, что считает забита Магомед Шарипова грозной силой в полулегком дивизионе. «Я считаю, что Волкановский и Холлоуэйю необходимо провести трилогию». Думаю, помимо этого поединка, самым тяжелым оппонентом в полулегком дивизионе для них обоих был бы забит. Но пока он не показал, что может биться 5 раундов. Это единственное, за что можно критиковать забито. Потому что он вкладывается в каждый удар. Когда ты делаешь это, ты начинаешь проседать по выносливости. Именно это произошло в моем поединке с Морайсом. Он слишком сильно вкладывался в каждый удар. Но здесь следует учесть, что если оппонент сможет выдержать твои удары, Ты выдохнешься. Так что я бы хотел, чтобы Забит и Макс побились. А победитель этого поединка дрался бы с Волкановски за титул», сказал Генри Сихуда в интервью известному спортивному журналисту Акамото. Яйр Родригес, боец ММА, в полулегком весе. Один из претендентов на титул чемпиона, хоть и не разделяет восхищение Забита многих фанатов, так как дагестанец является его основным соперником в битве за титул но тем не менее, коротко, дал характеристику Магомед Шарипову. «Забит делает кое-что очень хорошо. Этими вещами люди восхищаются, хотя он всегда одинаковый, у него постоянный уровень в боях. Если он кого-то и впечатлил, то даже в этот момент он такой, как и всегда. Он очень хорош в борьбе». Макс Холлоуэй, бывший чемпион UFC. «Я давно не слышал новостей про Забита, Надеюсь, у него все хорошо, в том числе со здоровьем. Он перенес операцию? Здорово. Надеюсь, он вернется. Один из ярких грузинских бойцов ММА, полулёгкого веса Гига Чикадзе. 7-0. Очень положительно отозвался о нашем российском бойце смешанных боевых единоборств Забите Магомед Шарипове. Да, он очень хорош. Думаю, ему дадут титульный бой. Он лучше Волкановски. У него было не лучшее кардио. Я с ним говорил по этому поводу когда он дрался с Катером, Забит тогда сказал, что был на антибиотиках. В любом случае считаю, что он сильнее Волконовский. Чейл Сонен, бывший претендент на чемпионский пояс UFC. Забит Магомед Шарипов является великолепным бойцом, но он ужасно работает с медиа, в частности, когда дело касается самопиара. Точнее, он вообще не работает в этом направлении. Сто процентов, что он даже не пытается манипулировать аудиторией. Он мог бы устроить трэшток. Он мог бы устроить, как говорят подростки, троллинг. Он может просто быть активным, как Дерек Льюис. Посмотри, что делают другие люди, переделай под себя и выложи. Ведь ты прикольный парень, у тебя все получится. В конце концов, существует миллион рабочих способов привлечь аудиторию. Он абсолютно ничего не делает в этом плане. Никто так не осложняет жизнь фанатам Забита, как сам Забит. Джереми Стивенс, известный американский боец ММА. Высказывание Стивенса по поводу длительного перерыва в выступлениях российского бойца в клетке Убежден, что бойцы полулегкого веса UFC боятся выходить в клетку с забитым Магомед Шариповым И поэтому у него такой длинный перерыв в боях Зубайра Тухугов, известный российский боец ММА Забит топ-3, даже топ-2 был Он никого не почувствовал в своем весе, с кем он дрался У него такие шансы были и есть Не знаю, почему Забит не дерется. Рафаэль Физиев. Известный российский боец ММА. О разносторонности Забита. Его непредсказуемость и все эти фишки его. Если готовиться быть его соперником, то непонятно, чего ожидать. Обычно ты к бойцу готовишься и знаешь, он левый хорошо бьет. Значит, нужно фокусироваться на левую. А Забит с разворота с обеих ног бьет. Всякие прыжки, к стенке подойдешь и уже ждешь, что колено сейчас будет. Он непредсказуем. витер Белфорд. Чемпион UFC. Этот забит настоящий убийца. Он точно станет чемпионом. Продолжай упорно трудиться и оставайся таким же скромным. И еще. Постригись уже. Оставь только бороду. Титул никуда не уйдет от забита. Алджамейн Стерлинг. Чемпион UFC в легком весе. О тренировках с Забитом. Он бил ногами с вращением на 360 градусов. Я просто закрывал глаза. Никто и никогда не прыгал так на меня в зале. Я был не в форме. Рэй Лонго попросил меня постоять в паре с этим парнем. Тогда я понятия не имел, кто он такой, но чувствовал, что обречен на провал. Он выбрасывал сайдкики, бил с разворота. Я такой, что за хрень здесь происходит? Он был гораздо крупнее меня, хотя выступал в полулегком весе. Я не понимал, насколько он большой, пока он не снял футболку. И он выбрасывал эти удары ногами из обеих стоек. Я пытаюсь провести тейкдаун, а он выдергивает меня и кидает бросками из дзюдо. Он просто валял меня. Думаю, если бы на том этапе карьеры я бы решил подняться в полулегкий вес, это был бы самый кошмарный бой для меня. Мой бой с забитым сложился бы нехорошо. Александр Волкановский. Чемпион UFC в полулегкой весовой категории и его сугубо личное мнение о забите Магомед Шарипове. Сопоставив наши возможности, люди скажут, что Забиту нужно поработать над кардио и еще много над чем. Он очень взрывной боец, особенно с его ростом. Магомед Шарипов старается использовать любую возможность в бою. Он всегда идет вперед и наносит тяжелые удары. Ему нравится проделывать всякие трюки, а также проводить яркие текдауны и все такое, но, как правило, он устает в поздних раундах. Мы видели это в последних трех или четырех боях. «Забит – настоящий и очень интересный боец, но его слабое место – выносливость. Считаю себя ужасным соперником для него. Забит – хороший боец, но я вижу свое преимущество, когда дело касается кардио, выносливости и тому подобного», – сказал Волконовский, Знаменитый ринг-анонсер, Баффер. «Из всех никнеймов Забита мне больше остальных нравится «высокий крепкий парень». В мире смешанных боевых искусств сегодня немало говорят о владельце чемпионского пояса UFC в легком весе – Алджамейне Стерлинге. В драматичном титульном бою, правда, Стерлинг проигрывал обладателю чемпионского пояса из России – Петру Яну. Но из-за запрещенного удара россиянина Стерлинга объявили чемпионом. Подобное случилось впервые в мире. Так вот, оказывается, в свое время забит Магомед Шарипов – Провел с будущим обладателем пояса UFC стерлингом спарринговый бой. Вот что о поединке рассказал сам американский боец. Я даже не знал, кто он, забит. А этот парнишка оказался чёртов ниндзя. Вот он выходит, бросает хуки, работает боковыми, а затем во втором раунде делает вертушку. Я закрыл глаза и наклонил голову. От него уже летит кик. Первый, второй, он продолжает двигаться вокруг меня. Я не заметил, как он попал мне точно в затылок. Нокаут не случился, но было, как неприятно. Я посмотрел этот момент на видео, и выглядит это, конечно, стрёмно. Надеюсь, что Марк Генри оставит его в архиве. Печально отметил Стерлинг. Спустя несколько дней, как Стерлинг стал обладателем пояса, когда репортер одного популярного спортивного издания поинтересовался о его здоровье, после боя с россиянином Петром Яном, Стерлинг откровенно ответил, что не испытывает никаких последствий от пропущенных ударов в бою с Яном. Но хуже было после спарринга с Магомед Шариповым. Он нокаутировал меня, и тогда появились действительно нехорошие симптомы. Сейчас же ничего такого нет. Менеджер Забита Магомед Шарипова, Али Абдель Азис в феврале 2022 года сделал заявление, что в ближайшее время проведет переговоры с промоушеном UFC о возвращении Забита. Сообщил, что боец прошел через определенные трудности, связанные со здоровьем, но сейчас продолжает тренироваться и находится в программе тестирований USADA. «Я считаю Забита одним из сильнейших бойцов в полулегком дивизионе. Я уверен, что он может стать чемпионом хоть завтра. Волкановский – отличный чемпион, но я думаю, что Забит находится на другом уровне», – заявил менеджер. Израиль Адесанья чемпион UFC в среднем весе, один из величайших бойцов всех времен. Забит Магомед Шарипов, один из лучших ударников UFC. Он уже завершил карьеру, но его имя первым пришло мне в голову. Ислам Махачев, чемпион UFC в полулегком весе. Я хочу быть в партере и в борьбе, как Хабиб Нурмагомедов, махать руками и ногами, как Забит Магомед Шарипов. Из пресс-конференций Забита Магомед Шарипова. Осенью 2021 года мне удалось встретиться с Забитым Магомед Шариповым. Он любезно согласился уделить мне время и дать интервью. В присутствии друзей мне удалось побеседовать с ним, за что ему огромная благодарность. «У тебя Забит на страницах соцсетей очень мало дается о семье, детях, родителях. Что можешь сказать по этому поводу?» «Про семью предпочитаю умалчивать. Это закрытая тема. Я всем так говорю. Хочу, чтобы к этому отнеслись с пониманием». Могу сказать только, что в семейной жизни я очень счастлив. У меня растет сын Адам, он скоро пойдет в школу. Где проходило самое запоминающееся соревнование, и чем оно тебе памятно? Самым запоминающимся соревнованием из любительских, я считаю, чемпионат Европы 2012 года, Эстония, когда я взял золото в ушу саньда, тогда, помню, говорили, выиграть чемпионат Европы легче, чем стать победителем в Дагестана или России. Но нет, там против меня вышли очень сильные бойцы, для победы над которыми мне пришлось максимально использовать все свое мастерство, демонстрировать, чему меня учили тренеры. Трудность еще заключалась в том, что я только что перешел в категорию взрослых. Появляются ли в клетке жалость к сопернику? А если да, то такая установка осталась, наверное, у тебя в памяти еще от первого твоего наставника основателя РШ пять сторон света. ЗТРФ, обладатель восьмого дана по кунг-фу, Гусейна Магомаева. Жалость к сопернику у меня была, когда дрался в любителях, когда видел, что оппонент ослаб. Его удары с рук и ног не представляют особой угрозы и не причиняют ущерба. Я старался не наносить сильных ударов, чтобы не причинить боль и травм противнику. Таких боев было немало. Действительно, как ты сказал, мой первый тренер Гусейн Сайгидович – противник агрессии в бою. Он не любит пиарств и трештоков. Любители боевых искусств, наверное, вспомнят бой за выход в финал на чемпионате Европы одного из самых титулованных бойцов в мире, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы, многократного чемпиона РФ и РД, лауреата национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе», «ЗМС РФ по ушу Саньда», «Джанхувата Билетова», В том памятном бою Джанхуват отбил одну из ног соперника. И мне тогда запомнились слова великого тренера Гусейна Магомаева, сказанные им в ходе боя. «Идет борьба за благородного человека, за достойного. Вы ударили соперника по ноге, он захромал. Да, по правилам вы можете бить ему по этой же больной, травмированной ноге, хотя он еле уже стоит на ней. Но разве вы не замечаете моральный момент? Несмотря на то, что все кричали «Джанхуват, бей по ноге», Он уже все, бой закончен, ты выйдешь в финал. Я кричал, не бей ему по ноге. Он посмотрел на меня и понял. И я знаю, что мне ничего не надо было говорить. Я его этому учил. Боялся, что он слабину даст. Но он этого не сделал, даже стойку поменял. В том же бою билетов соперника со стойки еще в нокдаун послал. А рефери это не заметил. Джонни, ласковое имя Джанхуата, тогда перестал бить оппонента, за что даже дважды получил предупреждение от судьи вскоре сам Джанхуат стал спрашивать соперника: ты отошел? тот отвечает да И больше он противника не бил по голове ни рукой ни ногой. бил только в корпус, валил и очки набирал. После завершения боя тренер соперника пётр подошел ко мне на коленях стоял и плакал. Медали забудут, все забудут, а вот это нет. Их природа толкает на то, чтобы они ценили это. Это высшая форма, благородство, это высшая форма выживания. С того чемпионата прошло много лет, но мне всегда памятны эти слова великого тренера. Не все тренеры дают подобные установки своим ученикам, а Магомаев учил нас проявлять высшую степень благородства и уважения к сопернику. В его именной авторской школе меня учили не проявлять агрессию в бою, учили только холодному расчету и ничему лишнему. Когда я перешел в профессионалы, понятие «жалость к сопернику» отпало. Во-первых, слабых соперников тут не бывает. Все натренированные, беспощадные, готовые за победу горло противника перегрызть. В категории 66 и 70 килограмм собраны самые именитые бойцы в мире. Тут очень большой конкурс. Среди топ-10 бойцов UFC большинство составляют представители моей весовой категории. В чем принципиальная разница между тренировками в любителях и профессиональным занятием спортом? В любительских соревнованиях ты не знаешь точного графика соревнований, четкого плана. Их порой могут легко перенести на другой срок, поэтому от бойца требуется, чтобы он всегда находился на пике спортивной формы. Весогонка в те годы, в отличие от нынешнего времени, всегда проходила мучительно. Целыми сутками ты должен перед соревнованием голодать. Сам помню, в такое время несколько дней подряд за весь день ел один Сникерс и пил немного воды или несладкий чай, из-за чего сразу после окончания первого же раунда в бою испытывал острую физическую слабость хотя мозговые функции работали отменно. Ныне в период сгонки веса не рекомендуют и сладости, а тогда такое проходило. Боец-любитель может провести даже несколько боев за вечер против соперников, имена которых он узнает за несколько часов до поединка. Профессионал проводит лишь несколько боев в год, и к каждому он готовится очень тщательно. В отличие от любителя, профессионал участвует в разовых рейтинговых боях, которые определяют ранг и иерархию в его дивизионе. Владелец чемпионского пояса проводит защиту в бою против первых рейтинговых номеров, а в случае проигрыша он теряет чемпионство. Я хорошо знаю, что самое тяжелое для бойца профессионального спорта. Это не сам поединок, а подготовка к нему. Вес могу гонять легко, до нужных килограммов. А также быстро его набрать. Тренер изучает. Анализирует с учеником детально хотя бы последние несколько боев соперника. Заблаговременно разрабатывает соответствующую тактику боя. В профессиональном спорте этот вопрос поставлен грамотно. Чувствуется плановый подход в подготовке к поединку. Бойца плавно выводят на пик формы к намеченному сроку, дате турнира. Здесь также на очень высоком уровне весогонка. Тут ты можешь без больших нагрузок подходить к взвешиванию, скинуть 5 и более килограммов не нанося большого ущерба организму, на что, правда, уходит целая неделя. Нередко бывало, когда мне приходилось сбрасывать до 15-18 килограмм, когда в бою скинув даже до 5 килограмм веса, трудно выдерживать темп до окончания поединка. Данный процесс еще немало зависит и от индивидуальных особенностей организма каждого бойца. Забит, ты выступаешь в полулегком весе 66 килограмм. Есть ли желание биться в более тяжелых весах? Ведь у тебя высокий рост, 185 сантиметров. Есть все предпосылки, что можешь без особого ущерба выступить в весах 70 и 77 килограмм. У меня всегда было желание биться в легком. 77 килограмм. Весе. Особенно в юности. Порой бывало, во время пробежек на длинные дистанции, я каким-то образом избегал их, боясь терять вес. Велико было стремление набрать вес до 77 килограмм и выступить впоследствии в данной весовой категории. Сегодня я тоже не теряю надежду перейти в средний вес. Но прежде я хочу получить чемпионский пояс в полулегком весе. Кого из своих соперников ты видишь потенциально опасными в битве за пояс? В полулегкой весовой категории, 66 килограмм, в топ-10 UFC входят очень сильные бойцы мирового ранга. В рейтинговых боях многих из них я прошел, и теперь я справедливо вхожу в топ-2 хотя руководители промоушена меня временно исключили из рейтинга из-за большого перерыва между боями. Мне теперь интересен только бой за пояс с его нынешним владельцем, чемпионом UFC в моем весе, Алексом Волконовским. Он очень удобен мне, низкого роста. Я все время в октагоне встречаюсь с бойцами ниже моего роста, я к ним привык. Какой бы крепкий соперник ни был, если он низкого роста, он мне не страшен. Просто привык к такой категории людей» чувствую себя комфортно с ними Спаринги с высокими бойцами мне очень неудобны именно в моем весе со мной попадались почти все бойцы низкорослые и у всех я уверенно выиграл а может мои оппоненты не привыкли биться с высокорослыми тоже вопрос а так в полулегком весе очень высокий рейтинг еще имеют макс холлоуэй яйр родригес чан сон джунг корейский зомби брайан артега и некоторые другие бойцы «Самый младший брат в вашей большой семье, Гасан, тоже пошел по твоим стопам. У него уже есть первые победы в дивизионе Беллатар. Расскажи, пожалуйста, немного о брате и каковы его перспективы в гонке за чемпионский пояс». Гасан, так сказать, рос прямо на моих глазах. Я его совсем маленького возил на свои тренировки, и в каждую свободную минуту учил его Азам смешанных боевых искусств. Боксу, ушу саньда, борьбе, самбо. Брат вскоре стал плавно набирать физическую мощь. Он буквально на глазах стал крепнуть. Через непродолжительное время его телосложение стало формироваться отменным. Очень подходящим для ММА. В целом я воспитывал Гасана до 20 лет. Всегда держал его рядом и дома, и в зале, и на соревнованиях, и в Америке. Таким образом, младший брат всегда чувствовал руку помощи старшего брата. Гасан очень умный, грамотный, много читает. Особенно любит научную литературу классику и фантастику. Во время сборов, перелетов в США и назад он не расстается с книгой. Помню еще и такое. В детстве у Гасана была тяжелая травма, перелом руки, когда он сорвался с высокого дерева. Врачи поставили гипс, а через месяц, когда сняли его, оказалось, что кость срослась криво. Тогда я снова повел брата к хирургу. Кость поправили путем операции. «Можно сказать, Гасан был рядом со мной с седьмого класса до осени 2021 года, пока он не поженился. Теперь он более самостоятельный. Но и сейчас терять контроль за братом я не собираюсь. Нет, по-прежнему он со мной. Я за ним слежу, стараюсь, чтобы его жизнь сложилась хорошо. Чтобы он пошел по моим стопам. Пусть прославляет свой род. Для этого у Гасана есть все условия. Думаю, таким он стал от того, что я всегда держал его возле себя». Он сталкивался со многими друзьями моего круга. С юных лет начал общаться со взрослыми, и это помогло ему повзрослеть. На первых порах все его проблемы я всегда брал на себя. И таким образом не давал младшему брату испытать на себе, пусть даже самые маленькие хлопоты. Скажу даже, что я взял на себя все хлопоты касательно женитьбы брата. Свадьба состоялась летом 2021 года. Я тогда купил ему автомобиль. «Я ничуть не сомневаюсь, что Гасан пойдет правильным путем. Он, конечно, может допустить слабинку в личной жизни. И то необдуманно, механически. Его тут же легко поправить. У него в генах уже заложена спортивная закалка, принцип цели. Так что Гасан по неправильному пути... Нет, в этом я уверен абсолютно. Гасан не из таких. Он выбрал единственный и на всю жизнь правильный путь. Я помог ему с этим». Насчет перспективы Гасана в ММА, скажу так, он более талантливый, чем я. Правда, в победе талант занимает примерно 5-7%, а остальное – долгий и упорный труд. На сегодняшний день у Гасана статистика составляет 12-0. При этом все победы были достигнуты уверенно. Для интереса еще добавлю, что все победы были до свадебного торжества Гасана. Думаю, после свадьбы его бои будут носить иной характер. Требования к поединку будут новые. Поразительно, но я это наблюдаю с самых первых боев брата. Он на все бои выходит без напряжения, без малейшего волнения, просто и непринужденно. У него предбоевой мандраж – 0%. Словом, перед боем Гасан всегда уверен и хладнокровен. А ему всего лишь 20 лет. Еще могу сказать, что Гасан внимательно слушает своих угловых в момент боя. Это особенно мне запомнилось в Дублине, когда брат провел успешный бой против испанца Хосе Санчеса феврале 2022 года, на Тур 275 Гасан четко исполнял мои указания в разгар поединка. Мне самому такое редко удается. Считаю, что это отменное качество, и оно очень пригодится ему в дальнейшей карьере. Если он также усердно продолжит тренироваться, то есть у него все шансы завладеть чемпионским поясом UFC. А может, в мире ММА произойдет небывалый случай – когда два брата из одной семьи одновременно станут владельцами двух чемпионских поясов. Во всяком случае, расклад может быть и такой. Подождем, как говорят, время покажет. Инша Аллах. Есть ли принципиальная разница в тренировках в Америке и у нас? С тренерами мне повезло с юного возраста. Все началось с Магомаева Гусейна Сайгидовича, ЗТРФ, основателя и руководителя авторской школы «Пять сторон света». Далее в Дагестане я постоянно тренируюсь у замечательного наставника ЗТРФ Мансура Учакаева. В Америке я тренируюсь у известного на весь мир тренера Марка Генри, который воспитал не одного чемпиона высшего дивизиона UFC. У него я чувствую грамотный подход к спаррингам. Спарринг партнеров тут достаточно много, каждый из них может чему-то научить тебя. Пусть даже малым секретом бокса, грэплингу, борьбе в партере, карате и так далее. Тренер в Америке – очень авторитетное лицо. Ему безразлично, откуда ты, где твоя родина. Главное для американского тренера – это четкое выполнение его тренировочного плана в зале и установок перед боем. В отличие от России, Америка – это другой уровень. Тут весь тренировочный процесс, как мне кажется, очень схож, но он на более высоком уровне. У американских тренеров боец, как говорят, хороший материал. Тут в зале тренируются только 5-6 бойцов, Все они находятся под наблюдением тренера. Все бойцы титулованные. Тренер постоянно внимательно наблюдает за воспитанниками. Он их видит каждую секунду в ходе тренировок и спаррингов и готов уделить максимум внимания, дать советы по достижению своих целей. Тренер и вне зала тоже старается держать подопечного под контролем, чтобы ученик не увлекался делами, приносящими вред тренировочному процессу. Кроме работы с разными американскими тренерами, В Америке на высоте и медицинское обследование. Тут очень много специальных аппаратов. Я проходил регулярное обследование работы своих мышечных волокон. Медики также определяли, какие у меня мышцы более пассивны, а какие более активны. В этом направлении российской спортивной медицине еще предстоит развиваться. Нам следует учиться, а у американцев легко переносить поражения. Наши бойцы переносят их тяжело. Долго не могут войти в русло нормальной жизни. Американские бойцы идут на поединок, как на работу. И как бы встреча не завершилась, они также открыто, без лишних эмоций, нервов, потрясений, возвращаются домой к семье. Что я еще замечаю, после проигранных боев, американцы уже буквально через полчаса улыбаются. Дают интервью, смотришь, будто он и не потерпел поражения, а убедительно выиграл. В Америке очень часто бывает, что спаррингуешься с совершенно неизвестными и даже с известными партнерами. Ты их посылаешь в нокдаун или нокаут. Тут зазорного ничего нет, сегодня увидел, а завтра нет. Словом, в Америке бойцы ММА и не переживают особо за свои промахи и поражения, как в свое время побежденный МакГрегор прямо в октагоне еле вымолвил Хабибу. «Парень, это всего лишь игра. Если даже ты проиграл, особо не стоит переживать. Потому что в этой стране ты мало кому знаком. Менталитет у них сильно отличается от нашего». В отличие от Дагестана, где чуть ли не всех знают в лицо, где проигранный бой всегда считали позором, там таких переживаний не бывает, отношение к этому проще. В ходе тренировок в зале американские бойцы на процентов не выкладываются, только на официальном турнирном бою они выкладываются полностью и без остатка, там они готовы рвать соперника. «Чего лукавить? Наши бойцы так не могут. Они и в официальных боях не всегда могут полностью без остатка выложиться. Они как-то скованы, боятся потерпеть неудачу. Так что в этом направлении, в плане раскрепощенности, нашим спортсменам и тренерам есть над чем работать. Как только мы уберем этот пробел в подготовке бойцов, равных российским бойцам не будет во всех весах UFC. Посмотрите на бойцовские залы у нас в России. Они переполнены». Количество занимающихся доходит до 50-60. Тренер физически не в силах уследить за каждым учеником в зале. Очень мало индивидуального внимания. А тем более тренер никак не уследит за поступками ученика вне зала. Выспался ли он за вечер? Где провел личное время? Знают ли родители и близкие об этих важных составляющих процесса полноценной тренировки воспитанника? Сам Марк Генри очень уважительно относится лично ко мне бывает между тренировочным процессом расспрашивает обо всем в дагестане в америке вплоть до моего бытового положения в этой стране еще помню как однажды после перелета в сша меня задержали до выяснения некоторых обстоятельств моего пребывания в этой стране когда процесс стал затягиваться я стал звонить генри что нахожусь в аэропорту и не могу выехать в связи с проблемой с визой генри тут же оказывается связался с таможенной службой аэропорта наехал на них что если он мусульманин, можно вот так обходиться с известным бойцом ММА? Вскоре вопрос был быстро урегулирован положительно. Сотрудники принесли извинения, и я прибыл в расположение бойцовского зала. Самый запоминающийся момент твоего первого боя в UFC в США. У меня было заметное волнение перед выходом на первый бой против американца Майка Сантьяго в переполненном зале, где еще до начала боя был только слышен рев тысячи болельщиков. «Вперед, Америка! Вперед, Америка!» В конце первого раунда рев и скандирование с трибун заметно снизились. По-моему, это происходило после каждого моего удачного действия. В следующих раундах зал уже болел за меня, скандируя «Забит! Забит!» Что еще я заметил, публика тут объективная, очень справедливая, просто завоевывает сердца. Впоследствии в Америке я с удовольствием выходил на бой, знаю, что заокеанские болельщики любят мои поединки. Словом, болельщики Америки любят красивые и захватывающие бои. Им нет разницы, чай ты боец, откуда ты. Главное для них зрелищный, красивый поединок. Образно говоря, заплатив большие деньги за входной билет, они приходят в зал, как в театр, где выступают актеры в лице их любимых бойцов. Когда следишь за боем, все видно, что происходит в октагоне. А что остается за кадром в ходе поединка и после его завершения? В плане технического ведения боя. Забит ответил, что он в клетку переносит все освоенное на тренировке. Весь имеющийся арсенал, багаж техники. Правда, подчеркнул боец, стопроцентно применять все навыки не получается. Буду откровенен. Я в бою трачу не более 35, а максимум 40% технического багажа. На тренировках, да, там все получается. В любителях больше используешь новшеств в техническом плане. Там ты более раскрепощен. В профессионалах использовать его на все процентов, наверное, ни один спортсмен не способен. Что глубоко печально, потому что ты на порядок выше, при этом боишься проиграть, так как тут ответственность гораздо выше. Да, каждая тренировка дает выносливость, и упражнения, и спарринги. А спарринги у нас через день, 4 раунда по 5 минут. Когда спаррингуем в зале, вроде все нормально, но, наверное, меньше энергии надо тратить в бою. Я знаю, есть отдельные бойцы, которым легко переносить багаж технического плана. В октагон, когда реальный бой. И тренерам работать с такими учениками легко и приятно. Отметил Магомед Шарипов. Кто твой кумир в ММА? В детстве любил фильмы «Кулак ярости», «Остров дракона», «Путь дракона», «Большой босс», «Игра смерти». Все пять прижизненных фильмов в главных ролях с легендарным Брюсом Ли. Можно сказать, я вырос на фильмах этой выдающейся личности. Сегодня сказать, кто мой кумир, сложно. Яркого идеала кумира у меня нет. Но уважаю и слежу, а по мере возможности присутствую в зале, где проходят бои моих братьев. Базигита Атаева, Муслима Салихова. Также любил бои Джанхувата Билетова. Маги пропеллера. Уважаю бои Артеги и корейского зомби. Какова доля везения и труда в победе? Доля везения в бою ничтожна, ее практически нет. Авантюрно даже можно сказать. Преступно надеяться, что в бою мне улыбнется удача. Когда ты надеешься на удачу, ты подводишь тренера, близких и друзей. Нельзя выходить в клетку с расчетом на везение. Любым путем выиграть в бою не получится. В октагоне я борюсь не столько за победу, но еще и за красивый поединок, который очень ждут и уважают зрители. Хочу добавить, забит еще постучал по столу. За много лет выступлений в клетке я еще не побывал в нокдауне. Не падал от ударов противника и легко, без ущерба принимаю их удары с рук и ног. В бою я никогда не теряю концентрацию и всегда настраиваюсь на тяжелый бой. Настраиваться на легкий бой – обманчиво. Обычно в такой ситуации, напротив, все раунды протекают трудно. Так что в бою от начала до конца я полностью настроен и сконцентрирован. Главное в бою – это труд желание, стремление и трезвый расчет. Нужно работать в зале под чутким присмотром тренера, с верой во Всевышнего, что ты одержишь победу. Я, как себя помню, ни одного раза не вышел в клетку, не пройдя полностью все тренировочные нагрузки и установки тренера. Нужно надеяться только на себя, тренерские установки, конечно, и на Аллаха. Забит, у тебя шесть боев в UFC. Все они завершились успешно, и за все ты получил бонусы кроме изнурительных тренировок в зале, что еще тебе помогает в бою?» Как подчеркивают тренеры, да и сам я уже с опытом догадываюсь, у меня отменная, молниеносная реакция. В конкретном эпизоде поединка я мыслю раньше противника и угадываю раньше него, что в следующий миг он совершит, какое физическое действие от него ожидать. Я вижу его изнутри, чувствую его внутренний мир. Если вы наблюдали мои бои, Я в первых раундах стараюсь психологически ломать оппонента, чтобы он уставал раньше меня. Стараюсь психикой брать его. Пусть даже не проходит ни один мой удар, я стараюсь максимально его истощать и физически, и морально своими ложными выпадами. Джебами передней руки. От чего он больше устает, чем от моих ударов. Впрочем, многие мои действия совершаются автоматом. Так повторяется почти во всех поединках. А в последующих раундах он уже мой. Я бросаюсь на него со всем своим багажом приемов и праздную победу. Конечно, еще большим фактором своих побед я считаю беспрекословную веру во Всевышнего. Так что и победа, и поражения от него. Ты входил в топ-2, казалось бы, пояс уже на расстоянии вытянутой руки, ждал титульного боя. И вдруг, как гром среди ясного дня... В период 2020-2021 годов из твоего лагеря стали раздаваться слухи о том, что забит Магомед Шарипов, завершает спортивную карьеру. Миллионы любителей смешанных единоборств мира были в шоке. Вдруг осенью из того же твоего тренировочного лагеря раздаются оптимистические слухи о твоем возвращении. Мол, операция прошла нормально, и ты начал тренироваться. А ведь прошло более двух лет без боев. Это очень большой срок для бойцов клетки». Забит, ты теперь снова стал проводить полноценные тренировки. Есть твердая мотивация, что снова конечная цель – это чемпионский пояс UFC. Прокомментируй, пожалуйста, причину объявления об уходе. Ведь твои тренеры, менеджеры чуть ли не в один голос заявили тогда, что Забит покидает клетку. И на сегодняшний день многие твои фанаты до сих пор еще толком не знают, что побудило тебя объявить об уходе из спорта. Для ясности поставленного вопроса мне даже пришлось привести выдержки из заявлений людей тренерского окружения Магомед Шарипова летом 2021 года. Тренер Забита Магомед Шарипова, Марк Генри. Не имеет значения, что говорит UFC. Забит уже чемпион в моем сердце. Если он захочет драться, я знаю, что мой брат наверняка выиграет титул. Он доминировал над всеми на своем пути. Или, если Забит решит продолжить заниматься удивительными вещами, которыми он занимается в мире бизнеса, не причиняя ущерба своему мозгу и телу. Я буду еще больше гордиться им. Бои для меня ничего не значат. Семья Забита и его счастье значат для меня все. Он мой брат на всю жизнь. Все зависит от решения Забитой и его семьи. Российские бойцы готовы драться до смерти, но при этом они знают, что самое важное в жизни. Вот за это я люблю их. И еще я бы хотел, чтобы больше бойцов имели такой же образ мышления, как у Забита, Магомед Шарипов. Хабиба, Нурмагомедов, Гамзата, Чимаев И чтобы они знали, что в жизни есть вещи гораздо более важные, чем ММА. Может быть, Забит проведет бой через несколько месяцев, а может и нет. Посмотрим. Менеджер Забита Магомед Шарипова, Али Абдель Азиз. Забит считает, что заслуживает титульный шанс, но у UFC уже назначен титульный бой. Так что нам предстоит с этим разобраться. Забит твердо стоит на своем. И, возможно, мы больше его не увидим, потому что он чувствует, что заслужил это. Но в любом случае мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. И очень скоро сообщим всем о принятом решении. Менеджер Забита Магомед Шарипова. Ризван Магомедов. Менеджер топового российского, полулегковеса UFC. Забита Магомед Шарипова надеется, что его подопечный сможет вернуться в титульную гонку, из которой боец выпал в 2020 году из-за отсутствия боев. Забит давно был в списке претендентов на титул, но по определенным причинам 2020 год для него не сложился, стал пустым. У него на самом деле были проблемы со здоровьем, и сейчас он пытается их решить. Это не какая-то механическая или техническая травма, это состояние его иммунной системы, которая мешает ему набирать нужную форму. Надо смотреть на его кондиции. Если он будет в хороших кондициях и сможет подвести себя к бою с Максом Холлоуэем, то я не вижу никаких причин от него отказываться», отметил Магомедов. Напомним, что в конце апреля 2020 года Забит был исключен из официального рейтинга полулегковесов UFC, где он прочно занимал третью строчку. Причиной стал длительный простой 30-летнего бойца, который не выходил в октагон с 2019 года, когда победил единогласным решением судей Келвина Каттера. У него был довольно долгий перерыв, ему нужно сейчас вернуться, подраться, и он снова войдет в титульную гонку. Он должен был драться с Родригесом, но судьба упорно препятствует этому, хотя он соскочил из топ-5 на замену. Драться с теми, кто ниже в рейтинге – это шаг назад. Я просил или заслуженный бой за пояс, или бой с каким-нибудь интересным для нас соперником, с громким именем. Ответных предложений не последовало. Соответственно, мы сворачиваем свой тренировочный лагерь и возвращаемся в Россию. Таким образом, в очередной раз UFC обламывают нашу подготовку на завершающем этапе. Ситуация действительно выглядит несколько странной. Нам не могут найти соперника, примерно равного по топу и который по правилам должен претендовать на чемпионский пояс, к тому же забит максимально зрелищный спортсмен. Оригинальная работа ниндзя в стойке. Его удары после толчка от ограждения с сетки регулярно попадают в хайлайты турниров. В борьбе Забит не менее силен, за что имеет самые престижные награды UFC, в том числе лучший болевой прием 2018 года. В защиту положения Забита Магомед Шарипова высказался даже знаменитый Хабиб Нурмагомедов, заявивший, что Забит давно заслужил бой за титул чемпиона. Может быть UFC просто не хочет видеть очередного чемпиона из России? Важную роль здесь играет репутация самого дагестанца, как слишком спокойного бойца. Нужно подчеркнуть, что забит великолепный боец, но он никак не проявлял себя в публичном пространстве. В UFC он не ведет себя подобно Конору Макгрегору. Он не готов вовсю кричать про свою непобедимость, раздавать вызовы и оскорблять своих соперников. Это не к лицу Магомед Шарипову. На протяжении многих лет он даже не пытался этого делать. Он так воспитан. Заявил Ризван Магомедов. Забит. За этим стоит целая история, и до сих пор есть большая неясность в освещении данного вопроса. Я в этом ни себя, ни тренерский состав, ни тем более моих преданных болельщиков не виню. Я прекрасно их понимаю и приношу извинения. Суть такова, и вопрос тут принципиальный. Еще в 2019 году я стал претендентом на бой за чемпионский пояс. Дали по рукам. Я со всей моей командой усиленно приступил к полномасштабному тренировочному процессу. Тренировки проходили поначалу здесь, в Дагестане, под руководством Учакаева, в зале. Мы совмещали их с физическими нагрузками и тренировками на выносливость в Высокогорье, в прекрасном тренировочном лагере, в Гунибе. Когда до намеченного боя осталось чуть больше одного месяца, мы тренировки, а параллельно и весогонку, перенесли уже в Америку, где я стал проводить заключительную подготовку под чутким присмотром тренера Марка Генри. Все прошло гладко, согласно тренерским планам. Уже когда остались считанные дни до боя, нас вдруг извещают, что его отменяют. Боя не будет в связи с неважным физическим состоянием чемпиона. Это был какой-то психологический удар для меня и моего тренерского состава. Более чем двухмесячный усиленный режим тренировок прошел впустую. Буду краток, точно таким же образом за 6 месяцев было официально запланировано 3 чемпионских боя. И как ни странно, все были отменены как и первый, в самый последний момент, снова по вине чемпиона, когда я полностью завершал предбоевую подготовку. Далее с нашей стороны были попытки в четвертый и даже в пятый раз провести титульный бой. В тот момент, после второй сорванной попытки, руководство дивизиона UFC решило пойти нам навстречу и заявило, что если и на этот раз бой сорвется по вине чемпиона Волконовски, то объявят нового чемпиона и владельца пояса UFC в полулегком весе в лице меня». Представляете, и на тот раз тоже поединок сорвался по вине Волкановски. А обещанного пояса не вручили. Если посчитать, то все бойцы моего веса, кроме меня и волкановские имеют поражение. Только мы вдвоем имеем в графе поражений ноль. Это причина, по которой я, боец топ-2, полностью заслуживаю финальный бой. После этого что тогда мне осталось делать? Деньги – это деньги. Кстати, обещанный гонорар тоже не дали. А время-то летит. Мне уже 30 лет, я человек не с железными нервами и стальным характером. А сколько за этот сверхнасыщенный короткий промежуток времени мне и моей команде преподнесли негативных сюрпризов? Это же сплошь нервотрепка, колоссальные физические нагрузки в сочетании с моральными и финансовыми, нахождение вдали от семьи и родителей. Многократные перелеты в Америку и назад. Это мучение. Настоящий ад. В тот момент, когда в третий раз бой был сорван, я вынужден был объявить руководству промоушена, что если в следующий раз титульный бой не состоится, не по моей вине, то я ухожу из спорта и навсегда покидаю октагон. И в четвертый, и в пятый разы со стороны чемпиона бои сорвались, а руководство UFC обещанного так и не выполнило. Пояс сохранил за собой австралиец. Что мне оставалось делать? Пришлось объявить об уходе из спорта. «Поймите, это решение было нелегким. Я с 2012 года состою в системе ММА. С честью прошел все трудности претендентских боев, справедливо вошел в топ-2 UFC своего веса. А заветная мечта любого бойца данного дивизиона – поиск чемпиона. Для меня он был будто бы совсем рядом. До него мне остался долгожданный один-единственный претендентский бой. А его сознательно не дают, срывают». Забит, как по-твоему, в чем же кроется причина столь большой несправедливости по отношению к тебе, одному из самых выдающихся бойцов современности, лучшему полулегковесу мира, носящему титул некоронованный чемпион UFC? Промоушен UFC – это крупнейшая в мире организация в сфере ММА. Один из самых узнаваемых брендов в мире спорта. Организация вернулась на кабельное телевидение, запускает свое реалити-шоу которая транслирует в более чем 130 странах мира, что приносит большие доходы. Дагестанцы за очень короткий промежуток времени внесли и вносят настоящий фурор в данном дивизионе. Представьте, сегодня за пояса своих весов наряду со мной вплотную подошли такие известные бойцы из Дагестана, как Оскар Аскаров, Ислам Махачев, Магомед Анкалаев и еще ряд успешных молодых бойцов. Организатором руководству UFC – Невыгодно, чтобы пояса пошли в маленький Дагестан. Он промоушену много денег не даст. В финансовом плане они потерпели бы убытки, а ведь UFC, кроме спортивного плана, еще и большая бизнес-машина, что несет золотые яйца, многомиллиардные деньги. Организации многократно выгоднее, чтобы поясом завладела такая страна, как, например, Китай, где присутствует многомиллионная аудитория болельщиков, что является основой для серьезного финансового пополнения. У нас в России еще есть много топовых бойцов, которые смогли бы провести подлинный переворот в системе ММА. Если организаторы их пропустят на топовые места в UFC, то они точно совершат тут большой переполох. Но думаю, им это будет очень невыгодно, поэтому нас, россиян, и зажимают. Я здесь другой объективной причины не вижу, кроме финансовой, а за весь период нахождения в UFC я многому научился. Ты здесь, в Дагестане, с осени 2021 года уже приступил к тренировкам. А как они проходят и какова перспектива ожидаемого титульного боя? Со слов менеджера Ризвана Магомедова, стало известно, что в начале 2022 года в промежуточном весе 70 килограмм намечается проведение претендентского поединка. Я принял решение и снова планомерно вхожу в ритм тренировочной подготовки. В родном зале «Дагестан Файтер» У тренера Учакаева я один день занимаюсь упражнениями на укрепление мышц и связок. Силы набираю, это очень помогает без ущерба, легко принимать удары. В другой день напряженно работаю над выносливостью. Спарринги провожу пока пореже и без напряга. Забит, до недавнего времени у тебя были два прозвища – дагестанский ниндзя и русский линкольн. А недавно, официально согласно порядкам UFC, ты уже носишь новое прозвище «зверь». «Они тебе идут? Расскажи о происхождении всех трех прозвищ». Первое прозвище «Ниндзя» мне дала публика не только за выступления в Америке, но и наблюдая за боями в России, Китае и других странах. Говорят, что им понравились мои бои, за их содержательность, красоту, мои оригинальные вертушки, удары со стойки с разворотом и прочее. Прозвище «Русский Линкольн» я получил от болельщиков Соединенных Штатов Америки за мой внешний вид. Имидж, как они утверждают, похожий на их 16-го президента Авраама Линкольна, который руководил страной в далекие 1861-1865 года. Подписал указ об освобождении людей от рабства в Америке. Прозвище «Зверь» я получил от своих тренеров совсем недавно за мой напор. Постоянное давление на противника. За то, что даже в спаррингах я, как себя помню, всегда соперника выбирал по весу гораздо выше своего. И всегда вел наступательную тактику. Так как в профессионалах в ММА принято выступать под прозвищем, я и остановился на зверь. А так мне особой разницы нет, выступать с прозвищем или без. И что примечательно, при этом я в бытности своих соревновательных боев, сборов и тренировок побывал во многих странах мира, где сталкивался с разными людьми. Если ты хотя бы поверхностно не знаешь иностранного, английского, будет нелегко общаться с людьми, решать свои задачи. Английский язык я учил еще в стенах РШ и БАИ, пять сторон света, и хотя в самом начале в Америке было трудно общаться, я комплексовал, теперь все это позади. Кроме того, даже в совершенно незнакомом городе в чужой стране я находил своих фанатов, которые легко идут на контакт, общаются и готовы оказать любую необходимую мне помощь. Здесь, наверное, уместно привести столь долго в журналистских кругах обсуждаемое мое высказывание на английском. «Who is next? Сразу после красивой победы над американцем, бочником. Забит в свойственной ему манере, улыбнулся. Я тогда прямо из клетки решил обратиться к президенту промоушена UFC, Даню Уайту, с фразой, «Чтобы он дал мне бой с более сильными бойцами». А получилось забавное. Вместо «Who is next?» «Кто следующий?» Была произнесена фраза «Who is nice. Этот мем до сих пор радует фанатов смешанных единоборств. Когда вспоминаю, самому даже становится смешно. Где тебе легче выступать? В родных стенах или за океаном? Перед совершенно незнакомой публикой? Кому-то нравится выступать перед своей публикой, перед знакомыми болельщиками, родными, которые громко тебя поддерживают весь бой. Ты чувствуешь их дыхание, напор, у тебя значительно повышается уверенность в победе. Мне же наоборот легче выступать вдали от родных, своей публики, в других странах. Тут я намного выше чувствую ответственность, уверенность в победе. Я никогда не позволял отцу приехать на бои с моим участием, хотя уже есть возможность решить в финансовом плане переезд и отца, и братьев, и дядей в Америку. Нет, мне намного легче без родни в зале, так как тут огромная ответственность перед ними, что я не возьму победу, а вдруг проиграю. Словом, у многих из нас, дагестанцев, такой менталитет, мы так приучены. Кроме того, я заметил, что когда выступаешь перед своей родной публикой, земляками, на меня неожиданно сваливаются дополнительные хлопоты, наряду с предстоящим боем. Казалось бы, что сложного в том, чтобы приобрести входной билет на бой, но знакомые, земляки, просят организовать им билеты. Бывает, неожиданно кому-то хочется у меня перед самым боем взять интервью, задать вопросы или что-то еще. Все эти моменты отвлекают лишний раз. Отнимают у тебя время. Я думаю, выступать в клетке с негативными мыслями в голове крайне опасно, есть риск поражения. Забит. Спортивная жизнь даже самого великого спортсмена на вершине славы очень скоротечна, особенно в ММА. К примеру, легенда UFC, обладатель чемпионского пояса твой друг Хабиб Нурмагомедов, покинул спорт в 31 год, непобежденным. Наверное, можно еще тянуть дольше, скажем, и до 35 лет, после чего боец обязательно покидает октагон. «Я оптимист и уверен. Аллах, Ты возьмешь заветный чемпионский пояс. А дальше что? Откроешь свой зал и посвятишь свою жизнь тренерской деятельности?» «Хотел бы иметь свой зал, но пока себя в качестве тренера не вижу. Особенно со взрослыми. Можно сказать, я рос перед тренерами и воочию знаю, что такое тренерская работа. Она очень трудная, ответственная. Я бы еще сказал, очень неблагодарная работа, так как в твоих руках судьба молодого человека». Когда ученик чемпион, и ты в лучах славы, а когда ученик проиграл, стал терпеть поражение, ты становишься виновен не меньше, чем воспитанник. После ухода из спорта есть планы планах открыть 2-3 своих зала. Московские друзья предлагают открыть зал в столице. Есть возможность открыть зал в Турции. Но сам я настроен начинать здесь, в Махачкале. Хочу иметь тут свой зал и обучать юное поколение искусству ММА. В перспективе, думаю, в Китае открыть российскую бойцовскую школу ММА. У моих друзей есть связи в одном из самых популярных курортно-туристических городов Циндао. Там и предлагают ее открывать. Планы есть, но все это только после того, как я, искренне надеюсь, стану владельцем чемпионского пояса UFC и с чистой совестью, с ощущением выполненной миссии смогу уйти на покой. Могу работать с детьми, но чтобы тренировать взрослых, не вижу себя на этом посту. Настроя пока нет, а там, если даже не буду непосредственно в зале взрослых тренировать, вижу один выход – подобрать сильных молодых тренеров из бывших спортсменов и под своим непосредственным контролем учить воспитанников брать победы в смешанных боевых единоборствах – ММА, и тем самым прославлять страну на мировой арене. Как автору книги в редкие свободные минуты «Забито» мне часто приходилось вести с ним беседу на самые разнообразные темы. Кроме вопросов и ответов для будущей книги, мы часто переходили на самые различные темы, вплоть до бытовых. И что я заметил в Забите, так это то, что он удивительно скромный, простой парень с честью и совестью. Забит человек скромности – это дополнительный плюс, что делает его одним из величайших бойцов ММА. А сами поединки его – они красивы, лаконичны, и каждое действие бойца вызывает всеобщее восхищение миллионов болельщиков на планете. Забит находится на расстоянии вытянутой руки от заветного пояса чемпиона. Он непременно возьмет его на радость огромной армии своих поклонников. Могу также добавить, что Забита, как чемпиона, не сломают ни славы, ни деньги, ни пояс. Он останется в нашей памяти, как один из величайших воинов ММА. Забит, знаю, что вопрос тебе знакомый, даже надоевший, но все же хочется его снова тебе задать, в новой формулировке. На турнире UFC 163 в Москве в 2019 году ты в бою с Келвином Каттером одержал весьма уверенную победу, единогласным решением судей. Тем не менее раздавались голоса отдельных чиновников промоушена, даже самих бойцов этой лиги, что ты боец только трех раундов. Провести на одном дыхании все пять раундов у тебя не хватит выносливости. Отсюда вопрос, какие сделали выводы в твоем лагере, чтобы такие негативные слухи вновь не повторились? Я не буду утверждать, что у меня в процессе тренировок все гладко, в данном случае с выносливостью. После окончания этого боя у меня был долгий перерыв. Пришлось лечь под нож в больнице. Залечивал еще и другие болезни, которые запустил и не лечил в свое время, годами. За эти два с лишним года, как я не выступаю и жду титульного боя, тренеры тоже организовали немало изменений в сторону увеличения и улучшения нагрузок, физических кондиций. Со своей стороны хочу сказать – На тренировках в зале я сполна выдерживаю пятираундовые нагрузки, но я сторонник зрелищных поединков, люблю радовать зрителей, которые пришли на вечер боев. От других бойцов я отличаюсь тем, что трачу больше сил и энергии, нанося удары с ног, особенно выполняя вертушки, что приводит к большому расходу сил. А в целом, как делают многие бойцы, я тоже смог бы все пять раундов спокойно провести в стойке, нанося только удары с рук. Когда ты одно и то же многократно повторяешь, это не приводит к большой трате энергии. Так проще. Но, как ранее сказано, я люблю и уважаю зрителей, которые сидят в зале и болеют за своих любимых бойцов. Они знатоки ММА. Они разбираются очень хорошо и всегда поддерживают красивые бои. А скучные они еще до завершения поединка освистывают. Хочу также добавить, что я рожден с мечтой о чемпионском поясе. И пока я в клетке, всегда буду демонстрировать зрелищные бои. Вот увидите, в наконец-то предстоящем, надеюсь, титульном бою, болельщики увидят меня в новом обличии, в идеальной форме, с помощью которой я смогу завоевать пояс чемпиона. Поддерживают ли тебя дагестанские политики? Да, есть депутаты НС Дагестана, чиновники министерского уровня, которые всегда готовы оказывать нужную помощь в решении актуальных, наболевших вопросов моего родного селения «Советское» а также других населенных пунктов Хасавюртовского района, большую работу в области, благоустройство района в целом. Плодотворно работает бывший мэр Хасавюрта Паша Дорбишевич Умаханов, которому не безразлична судьба населения района и Дагестана в целом. Паша ни на минуту не забывает нужды и чаяния своих избирателей, простых граждан республики, и всегда готов защищать их интересы. Депутат, как бывший профессиональный борец за ТРФ, искренне болеет за каждого перспективного спортсмена республики. Болеет за них, регулярно поощряет чемпионов, особенно в спортивной борьбе, крупными денежными премиями. В 2021 году Сайгид Паша Умаханов был избран депутатом ГД Федерального собрания РФ. Я твердо уверен, что у этого большого дагестанца прибавится множество дел в области защиты интересов и прав избирателей. Он внесет большой вклад в дальнейший рост экономики республики и благосостояние народа. Настоящими патриотами родного Учикаевского спортклуба являются Шамиль и Идрис Магомедовы, родные братья из селения Леваши, сыновья Магомед Салама Магомедовича Магомедова, бывшего председателя НСРД, президента Республики Дагестан в 2010-2013 годах, ныне заместитель руководителя администрации президента РФ. Хотя братья проживают и работают в Москве, при первом удобном случае, когда они в Дагестане, братья входят в зал, интересуются проблемами клуба, а также оказывают немалую помощь в приумножении славы прославленного бойцовского клуба. Шамиль и Идрис, хотя профессионально не занимались спортом, для себя любят проводить спарринги с бойцами клуба. Таким образом, они показывают пример, как нужно проводить здоровый образ жизни. Примечание от автора. Сам Магомед Салам Магомедов является КМС СССР по боксу, был победителем и призером многих республиканских турниров среди молодежи. Я глубоко рад, что Пашау Маханов летом этого 2021 года был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Уверен, что у этого великого дагестанца ныне еще больше будет возможностей для плодотворной работы во имя роста экономического потенциала Дагестана и благосостояние нашего народа. Российские борцы также хорошо знают известного в стране бизнесмена и мецената, вице-президента Федерации спортивной борьбы РФ, ЗТР по вольной борьбе, уроженца моего родного Ахвахского района, РД Амара Муртазалиева. Я его называю меценатом с чистым сердцем. В его душе глубоко заложено человеколюбие. Он всегда готов прийти на помощь нуждающимся. Муртазалиев имеет огромный авторитет среди спортсменов. Неважно, борцы они или нет. За конкретную поддержку, которую он оказывает. Этот замечательный человек завоевал колоссальный авторитет в спортивном кругу России и достойно носит имя горца Ахвахского района Дагестана. Твои пожелания молодому поколению Дагестана. Не обижайте и не оскорбляйте слабых и беспомощных. Защитите их. Если они в этом нуждаются, окажите им помощь. Чаще ходите в спортивные залы. Выпускайте пар. Под и лишнюю энергию на грушах, тренажерах, снарядах и манекенах. Спаррингуйтесь. Что еще тебе памятно из периода выступлений в любительском спорте? За несколько лет выступлений в любителях, в многочисленных турнирных боях у меня накопились десятки медалей с цифрой 1. Они все у меня были золотые, в какой-то момент у меня вдруг появилась мотивация иметь медаль с цифрой 2. Захотелось разнообразить свою коллекцию золотых наград медалью серебряного оттенка. Более трех лет в любителях я не знал поражений и вдруг захотел понять, что такое проигрыш, испытать это на себе, потому что знал, что равных мне в моем весе нет противников в Дагестане и в России. Осуществить свое желание мне удалось на очередном чемпионате России, когда в финальном бою я сознательно раунд за раундом сдал сопернику, от чего и проиграл весь бой. Я ринг тогда покинул как победитель, полностью удовлетворенным. Правда, от своих тренеров за такой слабый, непонятный бой я получил сильный тык. Этот бой, этот проигрыш так и остался тайной для них. 20 декабря 2021 года, перед самым отлетом забита Магомед Шарипова в Соединенные Штаты Америки, покорному вашему слуге снова удалось провести встречу с претендентом на чемпионский пояс UFC в ходе которой Забит ответил на ряд интересующих многих вопросов. Расскажи о своем образовании. До шестого класса я учился в своей родной школе в селе Советское. С седьмого по одиннадцатой классы обучался в школе боевых искусств «Пять сторон света» в селении Халимбекаул, Буйнакского района, Республики Дагестан. После окончания учебы в этой авторской школе Гусейны и Ольги Магомаевых я поступил на экономический факультет. Хасавюртовского филиала Дагестанского государственного университета, ДГУ, и в 2016-м успешно окончил его. «Как ты отдыхаешь?» «Времени на отдых у меня крайне мало. Люблю одиночество, предпочитаю отдыхать у нас, в Дагестане. Здесь самые красивые места в мире для отдыха. Наши горы, море, леса – это настоящая сказка. Лучшая природа на Земле». После первых победных боев в UFC в знак признания и поощрения администрации села Советское мне выделила достаточно большой участок земли. Я его огородил, и вот уже несколько лет подряд на этой земле мы с отцом в весенний период регулярно проводим посадку деревьев. Уже посадили более 400 деревьев, планируем и дальше сажать. У нас с отцом есть в планах превратить весь мой родной земельный участок в парк отдыха для сельчан. Также в ближайшее время мы планируем на лучшем участке данной земли возвести детскую игровую площадку. Пусть все это будет от моей семьи подарком для жителей Советского. Любимым местом для отдыха также я считаю свое родное селение Советское, где меня всегда ждут любимые лошади. Их в одно время было 12, сейчас стало наполовину меньше. Я дарил их моим лучшим друзьям. Все лошади чистокровные. В моей конюшне есть английская беговая лошадь, а хелтикинские карачаевские. У меня есть специальное место для прогулки с лошадьми. Оно у меня самое любимое. На прогулках с лошадьми я отдыхаю, наслаждаюсь природой. Я ощущаю многократный прилив силы, энергии, когда верхом на лошади скачу по обкатанной дорожке. От лихой быстрой езды прямо дух захватывает. Ощущается необъяснимый прилив силы, настоящего адреналина. Очень похожий на момент, будто только что в клетке ты одержал красивую победу и подняли твою руку. Вот такую неописуемую душевную радость доставляют мне любимые, очень дорогие мне лошади. Поистине невероятные животные. Когда меня нет и я в отъезде, мой отец очень ответственно присматривает за четвероногими. Поэтому я всегда уверен и спокоен по этому поводу. Отец уже настолько привык к ним, что целыми днями он занят. Полдня он проводит в парке отдыха сельчан, ухаживая за деревьями, и полдня проводит в конюшне, занимаясь уходом за лошадьми. Работа у отца нелегкая, но он уже настолько привык, что иначе работать уже не может. Каждый мой приезд для четвероногих – это праздник. Я их угощаю их любимыми лакомствами. Они, встретив меня, как дети радуются, кивают головой и прижимаются ко мне. В эти минуты я чувствую себя очень счастливым. Тем временем я по очереди сажусь на них и наслаждаюсь быстрой ездой. Это меня приятно расслабляет, приводит в восторг. Встреча с любимыми животными дает мне удивительно приятный прилив энергии. От этого я никогда не устаю. Когда я в США, я очень скучаю по ним и жду не дождусь обратного перелета в Россию, чтобы встретиться с ними. Каждый раз наступает очень трогательный час расставания. Перед отлетом в США я обязательно посещаю конюшню и трогательно прощаюсь с любимыми питомцами, с каждым по отдельности. В такие минуты мне даже становится грустно, но одно меня успокаивает что отец отменно ухаживает за ними. Он уже опытный специалист, имеет большой опыт по уходу за лошадьми. В дальнейшем, когда я окончательно покину спорт, я думаю организовать приличную лошадиную ферму, где будут только чистопородные, скаковые лошади, и подарить ее, как и парк отдыха, будущим поколениям родного села. У меня сегодня есть возможность обустроить данный участок своей земли. Пусть он останется для растущего поколения моего родного селения, для их отдыха и развлечения. Зимой я люблю заниматься лыжным спортом. Часто выезжаю на лыжню. В Дагестане есть несколько туристских зимних баз, в том числе Чиндерчаро. Я время от времени посещаю их. Не буду себя хвалить, но я неплохо катаюсь на лыжах. Могу спускаться по довольно крутым спускам, как заправский слаломист. Забит посмеялся. Люблю также лыжный серфинг. В целом я уважаю лыжные виды спорта. Когда я нахожусь на сборах в США, я крайне редко выхожу погулять в Нью-Йорк или другие мегаполисы, где одни небоскребы. Я такие города не люблю. Даже в Штатах я для отдыха выбираю гористую природу, чем-то похожую на нашу дагестанскую. Несмотря на это, природа в Америке все же отличается, она не такая, как в Дагестане. На природе в США я чувствую больше комфорт, чем в городах, где множество небоскребов. Но даже на природе в Америке я время от времени чувствую скуку. Ностальгию по родным горам Дагестана. Верно говорят, что только на чужбине мы познаем истинную любовь к родным краям. Какую литературу ты любишь читать? Я предпочитаю читать романы, повествования о великих исторических личностях, полководцах, изучаю историю ислама. В школьные годы очень любил фантастику и техническую литературу, а также мировую и русскую классику. Между прочим, знания по всемирной истории очень пригодятся в других государствах. Когда ее знаешь, легче общаться с людьми из этих стран. Забит. Сегодня в Государственную Думу ФС Российской Федерации входят более 25 бывших спортсменов, а в НС Республики Дагестан входят более 10 спортсменов. После ухода из спорта не хотелось ли тебе пойти в политику, стать депутатом Народного Собрания РД? В политику я ни за что не полезу. Не хочу быть и депутатом высшего законодательного органа республики. Это очень ответственная работа. Будучи депутатом, ты автоматически становишься ответственен за судьбу, благополучие и лучшую жизнь каждого гражданина республики. Я предпочитаю жить по законам и нормам ислама. А помогать нуждающимся я всегда буду, пока жив, пока у меня есть силы и возможности. Почему я не буду помогать, оказывать посильную помощь болеющим, инвалидам? Тут все понятно. Мне дают, и я даю. Так делают во всех мусульманских странах мира». При этом я никогда не афишировал и не буду рекламировать свои благие дела. Все, что мне Аллах дал и дает, с собой на тот свет не возьмешь. Нужно отдавать часть того, что дано. Пусть не все нуждающиеся получают от меня материальную помощь, но это я делаю от души, и так будет, иншааллах, пока я жив, и пока у меня будет возможность. Пошел бы ты в бизнес после завершения активного выступления в октагоне? Да, туда я пошел бы. У меня на данный момент уже есть небольшой бизнес. Есть в планах несколько бизнес-проектов. Это дает мне возможность осуществить свою давнюю мечту в этой области, вложить часть своих доходов и в благие дела. Чтобы осуществить задуманное в этой области, у меня еще есть хорошие друзья, которые готовы протянуть мне руку помощи. Думаю, об этом мы еще услышим. Самое невероятное событие в твоей жизни. У меня с детства была большая мечта побывать в Соединенных Штатах Америки. Осуществить давнюю мечту мне удалось только в 2012 году путем участия в турнирах по смешанным боевым единоборствам ММА. Когда мне открывали визу в эту страну, нужны были деньги. Пришлось срочно продать свою первую и любимую автомашину «Лада», которую купил отец на семейные сбережения. Было очень жалко, но отец твердо настоял на том, чтобы я продал автомобиль. Деньги мне очень пригодились на перелеты проживания в Штатах на первых порах. Таким образом, я осуществил давнюю, еще детскую свою мечту, что стало для меня событием огромной важности. Только здесь, в США, я сложился как полноценный боец клетки, способный на равных биться в лучшем в мире дивизионе UFC, со всеми спортсменами своего веса. Теперь попасть в США не так трудно, главное открыть визу, и ты без проблем можешь побывать в этой стране. А тогда, в начале нулевых лет, было очень трудно. Есть ли в Соединенных Штатах дагестанские диаспоры, свои общины, скажем, наподобие армянских, еврейских? Если да, имел ли ты с ней встречи? Мне в Штатах удалось встретиться с удивительным человеком из Дагестана, аварцем из Ботлихского района. Долгое время он проживал в Турции, а потом решил переехать в США. Проживает он недалеко от Лас-Вегаса, города, где живу я, и еще многие бойцы клетки из Дагестана. Он регулярно приглашает всех нас к себе в гости угощает халяльной едой. Она в его гостеприимном доме чисто дагестанская. Нас угощают разными родными нашими блюдами, которые, кстати, очень вкусно приготовлены. Он любит проводить большую, очень полезную беседу на самые различные темы, включая вопросы, связанные с нашими дагестанскими языками, фольклором, обрядами и традициями. Кстати, нужно отметить то, что этот дагестанец прекрасно говорит на чистейшем литературном аварском языке. Его дети и внуки дома между собой разговаривают только на родном аварском языке, что очень похвально. Среди дагестанцев семья из Ботлихского района, очень уважаемая. Она является олицетворением и наглядным примером для многих выходцев из Дагестана, что, живя в далекой чужой стране с иной культурой, другим языком, тоже можно беречь родной язык и культуру своих предков. Честь и хвала таким дагестанским патриотам. Могу привести еще один поучительный пример. Недалеко от города Лас-Вегас проживает еще одна замечательная семья выходца из Дагестана. Он – даргинец. Уроженец из селения Усиша, Акушинского района. Можно сказать, в Штатах он оказался совсем случайно. Скорее, по халатности обычно пунктуальных немецких работников миграционной службы. Это было в конце 1989 года. В период объединительного процесса Германской демократической республики ГДР и Федеративной республики Германии ФРГ. Вернее, период вхождения бывшей социалистической Восточной Германии в состав Западной Германии. Через год с лишним, в 1991 году, на политической карте мира не станет и великой страны СССР. Оказывается, усишинец, призванный в советскую армию, был направлен служить в ГДР в составе ГСВГ группа советских войск в Германии. В такой сложный и драматичный период наш дагестанец совершенно случайно оказался вне своей воинской части, среди перемещенных лиц. Когда у него стали спрашивать, откуда он и куда собирается, то в речи нашего земляка им стало понятным лишь одно слово – у США. немецкий он не знал. Ответственные работники немецкой миграционной службы подумали, что он говорит США, и отправили его в аэропорт, где его посадили в самолет следовавший в Штаты. Таким образом, без паспорта и единого документа, удостоверяющего личность, он оказался на американской земле. Он перебрался в Нью-Йорк, не знал ни одного слова на английском, ночевал на улице. Со временем появились случайные заработки. Так прошел год за другим. Он смог устроиться в строительную фирму, выполнял добросовестно все разновидности строительного дела. Когда дела пошли лучше, когда он наконец стал на ноги, Усишинец решил самостоятельно открыть строительную фирму. Со временем фирма начала процветать и стала приносить доход. Главная заслуга дагестанца, по моему мнению, в том, что он сумел привлечь в свою строительную фирму многочисленных выходцев из Дагестана. Среди них – даргинцы, аварцы, кумыки, лакцы и другие. Фирма по сей день успешна. Приносит доход в семьи рабочих из Дагестана – Самое примечательное то, что усишинец обеспечивает их стабильной высокой зарплатой, положительно решает многие вопросы земляков, вплоть до бытовых, ведет частную беседу с ними только на родных дагестанских языках. Кроме родного Даргинского, он доступно изъясняется на многих дагестанских языках. По отзывам рабочих его фирмы, усишинец очень порядочен, настоящий хранитель национальных традиций и обрядов, а также очень гостеприимный человек. Его дружелюбие и традиционное дагестанское гостеприимство я сам видел неоднократно, побывав в его доме. Я считаю его одним из эталонов, как надо любить свою малую родину, Дагестан. Его языки, традиции и обряды, даже тогда, когда ты находишься за тысячи километров в США. Главное, он очень помогает по всем вопросам тем, кто недавно оказался в Нью-Йорке. Помогает с трудоустройством, что очень важно в самом начале пребывания в этой совсем незнакомой стране. Своими умелыми действиями Усишинцу удалось вокруг себя сплотить довольно большую, очень порядочную дагестанскую диаспору. Мы спортсмены, тоже частные гости этого удивительного, очень приятного и порядочного человека. Нашему приезду он всегда рад и готов оказать дельную помощь. В США мой менеджер из Египта Али Абдель Азиз однажды познакомил меня еще с одной известной личностью из Дагестана, Ахмедом Белаловым. Беседа была приятная. Ахмед стал живо интересоваться, как идут дела дагестанских бойцов клетки, испытывают ли они трудности, есть ли проблемы в их пребывании в Штатах. Он оказался очень деловым человеком и выразил надежду, что готов в любой момент протянуть руку помощи своим землякам. В то же время мне удалось наблюдать среди молодых дагестанцев, которые недавно оказались в этой стране и такое, что через определенный срок они, выучив английский, абсолютно перестают говорить на своем родном материнском языке. Даже дома в кругу семьи они общаются на английском языке, что очень печально. Таким образом, спустя пару десятилетий, они и вовсе потеряют не только родной язык, но и всю богатую дагестанскую культуру. От автора. В Штатах с 2013 года проживает замечательная дагестанская семья, Абду Саламовых, муж Магомед и жена Баканай, у которых растет трое замечательных дочерей. В их семье, благодаря труду Магомеда и Баканай, полностью сохранены их родной даргинский язык, традиционный дагестанский, горский яхнамус, обычаи и культура. Магомед стал известным в мире спорта в 2005 году, завоевав титул чемпиона России по боксу в тяжелом весе среди любителей. После этого он ушел в профессиональный бокс. В следующие пять лет Магомед на ринге провел 17 боев, и все выиграл досрочно, 2 ноября 2013 года в Нью-Йорке в крупнейшем зале Мэдисон-Сквер-Гарден в бою с кубинцем Пересом, Маго, волшебник. Такое прозвище ему дали организатор одного из крупнейших боксерских промоушенов мира – WBC. Наш боксер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, а позднее перенес инсульт. Ему провели сложнейшую операцию. Он долго лечился в известной американской клинике. Только через несколько недель он вышел из комы. Даже теперь, спустя более восьми лет после трагедии, Абдусаламов не вернулся к привычному образу жизни. Все эти годы рядом с мужем находится его неразлучная спутница жизни, несравненная Баканай. В далекой Америке эта мужественная женщина из Дагестана наглядно показала всему миру, как надо уважать и любить своего избранника, для которого каждый день жизни с момента трагедии стал новым боем в ринге. Баканай – гордая и красивая горянка, из горного Акушинского района Дагестана, словно ангел-хранитель ежеминутно борется за возвращение своего мужа к нормальной жизни. Баканай в 2021 году издала книгу под названием «Единогласное решение. История Магомеда Абдусаламова», рассказывающую об истории выступлений своего мужа в профессиональном боксе. Она посвятила ее всем мужчинам, которые, даже получив тяжелые травмы, находят в себе силы не сломаться, и всем женщинам вроде себя которые никогда не бросают своих мужей, какие бы беды не случались. Баканай весьма благодарна многим российским спортсменам, а также спортсменам из других стран, тренерам и спортивным функционерам, среди которых братья Кличко, Андрей Рябинский, Султан Ибрагимов, Руслан Проводников, Сергей Ковалев, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Борис Гринберг, Сурхай Сунгуров, Аминула Сулейманов, Гаджимурат Газиев, Эдуард Трояновский и многие другие за оказанную финансовую и моральную помощь в начальный период лечения мужа. Кроме того, регулярно к Абдусаламовым заходят дагестанские спортсмены, которые приезжают в США на соревнования. Особенно часто славную семью Абдусаламовых навещают известные дагестанские профессиональные боксеры и бойцы смешанных боевых единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев со всеми членами команды Нурмагомедовых. Забит Магомед Шарипов, тоже со всей своей командой, Вагаб Вагабов и многие другие. Как признается сама Баканай, каждый приезд в гости дагестанских спортсменов – это незабываемый праздник для нашей дружной семьи. У Магомеда заметно прибавляется сил, энергии и задора. Земляки каждый раз приносят нам частицу далекого, но в то же время родного для всей нашей семьи Дагестана. Мы такое никогда не забудем и всегда признательны нашим дагестанским парням. По рассказам Забита, стало известно, что каждая встреча с Магомедом в его доме придает ему колоссальную энергию, дальнейшую мотивацию и осознание не только того, как надо жить, заниматься и выступать в октагоне, но и как побеждать трудности на своем пути, на примере мужественного земляка. Ломка себя – обязательное условие для успешной карьеры. Чтобы достичь успеха в спорте, не обязательно себя ломать. В некоторых моментах нужно как спичка, просто гореть. Не надо изобретать велосипед. Надо любить то, чем ты занимаешься. Нужно слушать тренера, выполнять все его наставления, программу тренировок и отдыха. Обязательно должен быть растущий интерес к любимому виду спорта, тогда придет успех. Что тебе помогает в спорте? Мне в спорте помогает моя семья, мои дети, религия, родители, друзья. Во время нахождения в США в процессе подготовки к поединку. Я всегда ощущаю крепкую поддержку моих болельщиков из родного Дагестана, России и мира. Они самые преданные и объективные в мире фанаты ММА. Если бы ты стал долларовым миллионером, как бы ты предпочел поступить с деньгами? Я бы часть потратил на свой планируемый бизнес, а остальную часть выделил бы на благие дела, в помощь нуждающимся. Самое лучшее место в мире, где ты бывал и мечтаешь еще раз побывать. Самое лучшее место в мире – это Мекка. «Тут ты забываешь все свои проблемы. Они словно ветер улетучиваются из головы. Удивительно, но все тревоги, которые у тебя были в душе, тоже исчезают. Не остается беспокойство и тревог. Душа спокойна. Наступает полное облегчение. Видимо, так хочет Всевышний. Даже мать, которую я взял с собой на святую арабскую землю, находясь в Мекке, окончательно забыла домашние хлопоты. Скот, огород, заботу о любимых внуках и так далее». Я готов и был бы бесконечно счастлив вновь оказаться на этой святой для всех мусульман земле. Есть ли у тебя школьные друзья, и как часто ты с ними встречаешься? У меня есть хорошие друзья еще со школьных лет. Я с ними продолжаю поддерживать связь. Правда, регулярно встречаться с ними мне не позволяют частые длительные переезды в Соединенные Штаты. А так, находясь в родных местах, где я обучался, будь это в советском школе боевых искусств «Пять сторон света», ДГУ. Я всегда люблю встречаться с ними. Я никогда их не забуду. Они у меня дома всегда желанные гости. Если бы тебе заново предоставили возможность выбора профессии, пошел бы ты по уже проложенному пути. Да, я еще раз выбрал бы эту тропу. Мне она нравится. Нравится по расписанию готовиться к тренировкам. Заблаговременно, примерно за полчаса до выезда, готовить тренировочную сумку с инвентарем. Люблю привычный, но тяжелый процесс весогонки. Спарринги, точное соблюдение тренерских наказов, врачебных обследований, перелеты в Штаты и назад. За эти два с половиной года без боев, я как никогда остро почувствовал, что скучаю по октагону. Переполненным болельщиками залом Америки, по гулу и реву трибун. Очень хочется вернуть прежний спортивный режим. Залы в Махачкале и Лас-Вегасе для меня уже стали родными. Они очень дороги мне. Когда есть свободное время, я также обязательно езжу в Халимбекаул. Посещаю родной зал бойцовской школы «Пять сторон света». Успеваю брать уроки у больших мастеров. Гусейна Магомаева, Тагира Магомедова, Газимагомеда Ибрагимова и других. Таким образом, можно сказать, что я вырос в зале, провел в нем в общей сложности 25 лет своей жизни, что составляет почти половину отведенного мне срока жизни. Как часто ты отдыхаешь с семьей? «Можно сказать, что на данный момент я практически не имею возможности провести полноценный отдых в кругу семьи. В этом плане я даже виноват перед детьми, потому что не могу с ними провести большую часть своей жизни. Но это дело поправимое. Если скоро стану чемпионом, иншааллах, то, может, в дальнейшем будет пара боев защиты титула. После этого я покину большой спорт. Тогда у меня будет много возможностей и свободного времени, чтобы полностью переключиться на семью. И я смогу наверстать упущенное». Дети – наше будущее. Я хочу, чтобы они жили лучше нас. Отец часто говорит мне, что какой отец такой и сын. Я хочу, чтобы сыновья мои жили лучше меня. И я способен дать им такие условия. Что ты презираешь в людях? Я в них презираю обман, двуличие, коварство, предательство. Не люблю высокомерие и подлость. Забит. Ты удивительно отзывчивый, глубоко порядочный человек во всех отношениях. У тебя множество положительных качеств. «Бывает такое, что тебя могут использовать в своих личных, корыстных целях, подвести или предать. Каковы твои действия в таком случае?» «Бывало и такое. Но о подобном негативе не хочу говорить. Я просто вычеркиваю таких людей из памяти. С ними мне не по пути. Стараюсь быстро их забыть. Как ты воспринимаешь боль и проблемы друзей?» «Я сложные ситуации друзей воспринимаю очень близко к сердцу, словно свои». Общаюсь с ними в удобном месте, даю дельные, на мой взгляд, правильные советы. Чтобы преодолеть их проблему, стараюсь, по мере своих возможностей, оказать им посильную помощь. Когда в последний раз у тебя была беседа с отцом и о чем говорили? Родителей я люблю и уважаю, как и все нормальные люди. Когда нахожусь в Америке, очень скучаю по ним. Регулярно, ежедневно созваниваюсь, интересуюсь их здоровьем и обстановкой по хозяйству. Ибо знаю, что на плечах отца лежат не только привычные хозяйственные дела по дому, но и ежедневный уход за лошадьми и будущим парком отдыха в селе. Особое место в беседе с отцом у меня занимает старое дедовское селение, Тунситли, ныне селение призрак. Мне порой становится жалко отца, когда он с болью в сердце рассказывает о своем детстве в родном селении. Словом, у него осталось незабываемое грустное впечатление о трагедии». Связанные с родительским домом, селом, кладбищем, где покоятся многие наши родственники, умершие еще в далекое время до 1944 года. Что для тебя религия? Ислам для меня все. Религия в моей жизни на первом месте. Она основа моей жизни. Я живу, мечтаю, работаю, занимаюсь спортом, словом, хочу провести правильную, праведную жизнь. Чему буду учить и своих детей? Ислам дает мне ясный путь, как жить и как вести правильный образ жизни. «О чем ты мечтаешь?» «Мечты разные. Я бы хотел, чтобы мы и наши дети никогда не видели войн и голода, чтобы они прожили счастливую жизнь, чтобы на земле господствовали вечный мир и братство между людьми. Напоследок хочу, чтобы чемпионский пояс UFC, к которому я иду долгими и трудными путями, висел на стене отцовской комнаты». «Чего бы ты никогда не сделал в жизни?» «Я за свою сознательную жизнь никогда не делал подлости людям». Стараюсь не делать их до самого конца моих дней на земле. Как ты выбираешь друзей? Я друзей выбираю, как все нормальные люди. Из правильных людей, которые ведут нормальный образ жизни. Правда, я их выбираю не спеша. Они могут быть еще со школьной парты, студенческой скамьи, из бойцов по спортклубу. Дальше, идя по жизни, как бы она ни сложилась, я стараюсь друзей не терять. Очень ценю и уважаю друзей вдали от родины. Там дружеские отношения перерастают даже в братские. Забит. Тебя часто показывают в брендовой одежде известных фирм. Скажи, пожалуйста, какой одежде ты отдаешь предпочтение? Я всегда уважал и отдаю предпочтение одежде спортивного покроя. Так проще и удобнее. Я не люблю щеголять в модных костюмах мировых брендов, так как чувствую себя в таком виде неуютно и дискомфортно. Вы не поверите, в официальных костюмах я всегда испытываю неудобства. А может, со временем, когда я покину спорт, это пройдет? Кем ты восхищался в детстве? В мои детские годы, я помню в Советское, на встречу с общественностью села приехал сам Волк-хан. Гамзатханов Магомедхан, Двукратный чемпион мира по профессиональной борьбе Рингс. Волк-хан в те далекие 90-е годы был на пике славы. Тогда он был на устах всех мальчишек и взрослых в Дагестане. Встреча была радостная, дружеская. Бойцу задавали много вопросов, на которые Волк-хан отвечал коротко и доступно. В момент прощания делали фотографии на память. Самое важное из той встречи для меня – это крепкое рукопожатие великого спортсмена. Оно мне запомнилось на всю жизнь. Я даже не знаю, может, это встреча и рукопожатие, прославившегося на весь мир спортсмена, сыграли немаловажную роль в моем решении пойти в спорт. Какой еде, какой кухне ты отдаешь предпочтение? Очень люблю нашу, чисто дагестанскую еду. Обожаю аварский хинкал – С сушеным мясом и колбасой чуду. К великому сожалению, есть много национальных блюд я не могу. Сильно сказывается на весе. А это порядком влияет на весовую гонку, сушку. Думаю, что как покину спорт, успею это наверстать. И буду постепенно наслаждаться любимыми лакомствами. В Дагестане есть много разнообразных вкусных блюд, которыми я питаюсь. А вот в Америке с едой целая проблема. Хотя в Лас-Вегасе есть турецкие заведения общественного питания где готовят очень вкусно, а главное, там подают халяльную еду. Три яркие личности в Дагестане. Их много на благодатной дагестанской земле. Выделить трёх выдающихся личностей для меня трудно, но постараюсь. Пусть это будут Имам Шамиль, Абдурахман Даниялов и Расул Гамзатов. Они внесли очень большой вклад в дело прославления родного Дагестана, далеко за пределами республики. Также для меня памятны такие исторические личности, как имамы Дагестана, Газимагомед, гамзатбек и спортсмены Али Алиев, Волк Хан, Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Мне также симпатичны исторические личности Дагестана. Восхищает их мужество, храбрость, стремление к свободе. Тяжело ли адаптироваться к пятираундовому бою? Нет, просто надо сохранить силу, рассчитать ее до конца пятого раунда. Если в раундовых боях ты выкладываешься с первых секунд, то в бою с пятью раундами нужно в первых двух-трех раундах вести бой внимательно. Не выкладываясь в полную силу, потому что заключительные раунды всегда особые, на них больше обращает внимание судейский состав, так как эти заключительные, так называемые чемпионские раунды, играют решающую роль в исходном результате поединка. Насколько тщательно ты и твой тренерский состав изучаете соперников, с которыми предстоят бои? Мой тренерский состав приступает к изучению противника приблизительно за 2-3 недели до боя, так как очень часто соперник по каким-то причинам выходит из боя. Он может заболеть, случаются травмы в процессе тренировочных боев, может случиться непредвиденное, с весогонкой, допинг-контролем и так далее. Слышишь ли ты подсказку из своего угла в момент боя? Нет, я никогда не слышу подсказку со своего угла в момент боя. По большому счету я веду бой интуитивно, По обстановке, как подсказывает сердце. Тренерские указания я слушаю в минуту отдыха в своем углу. Кто является самым большим примером в твоей жизни? Я могу гордо заявить, что самый большой пример не только для меня, но и для всех мусульман на Земле. С.А.В. Мохаммад. В чем ты лучше в клетке своих основных соперников? Я интуитивно чувствую и предугадываю следующее действие моего соперника. Я его читаю и на миг раньше него наношу контрудар. Видимо, это опыт, который вырабатывается у спортсмена с опытом за долгие года тренировок и в ходе непосредственных боев. Умение предугадывать последующие действия соперника я считаю одним из основных преимуществ не только у себя, но и у любого бойца в клетке. Всегда ли ты выступаешь под российским флагом? Нет, я не люблю слишком себя демонстрировать перед самым началом боя. Пусть болельщики видят меня непосредственно в самом бою. Хайп я не уважаю. О том, что я российский боец. В мире боевых искусств уже давно знают. Плюс ко всему и в зале, и по телевидению объявляют, чей я боец. Наверное, этого достаточно. Когда я одерживаю победы, я посвящаю их моей стране, России. Тянет ли тебя в дедовский дом в селении Тунситли, Ахвахского района? Хотя весь населенный пункт за более чем 75 лет, как его покинули жители по известному постановлению правительства СССР, в чья СССР превратился в аул-призрак. Все домостроения полностью разрушены, там никто не проживает, а ныне остались одни руины? Очень тянет. Я стараюсь при каждом удобном случае бывать на своей малой родине. Становится очень грустно, когда смотришь на фрагменты и остатки некогда обжитого, процветающего края, где еще несколько десятков лет назад вовсю кипела человеческая жизнь. Мои предки занимались сельским хозяйством, выращивали хлеб, разводили скот, строили дома. Совсем недавно мы с отцом в очередной раз побывали в Тунситле. Отец показывал мне остатки домов не только своих родителей, но и всех родственников. Заодно, как всегда, мы побывали и на кладбище, где покоятся наши предки. С помощью отца мне удалось распознать могилы всех родственников по их надмогильным камням. Тунситле единственное место, где мне невероятно грустно, но тем не менее оно очень дорого мне. Я им очень дорожу». Скажу больше, я с отцом договорился, что мы построим в этом селении средних размеров жилье, на месте бывшего дома деда. Пусть это будет памятником моим предкам от благородных их потомков. У нас тогда будет родной угол, жилье, куда мы сможем захаживать каждый раз, когда будем находиться в памятном, дорогом для всей родни месте. Забит. Давай забежим чуть-чуть вперед. Ты возьмешь чемпионский пояс UFC, проведешь еще несколько успешных боев, защищая его а там уже непременно наступит час завершения карьеры. Ведь так устроена жизнь спортсмена. У тебя есть еще младший брат Гасан. Ему только исполнился 21 год. Он провел 6 успешных боев в лучших дивизионах мира. Не планируешь ли ты, как это сделал Хабиб Нурмагомедов, тренируя своих братьев, начать тренировать Гасана? Для этого у тебя есть все. Опыт, талант. Ты владеешь всеми секретами данного вида спорта. Успешно адаптировался в Америке. Владеешь английским языком. Хорошо знаешь лучших тренеров в Штатах. Ты задал хороший вопрос. все таки да, я стану тренировать брата. Но вначале я должен провести бой за пояс. После этого станет намного легче. Гасан уже крепкий и сформировавшийся боец октагона. Имеет немало титулов не только в любителях, но и в профи. В спаррингах с Гасаном мне бывает нелегко. Очень трудно брать у него очки. Я могу вложить в него всю свою энергию. Брат и так на всех тренировках со мной через несколько его официальных боев, вот увидите, он обязательно станет претендовать на пояс, и при благоприятном стечении обстоятельств Гасан способен завоевать титул сильнейшего в UFC. Забит, чем тебе запомнились твои тренеры Мансур Учекаев и Марк Генри, кроме большой работы с тобой в зале? И Мансур, и Марк, а также менеджеры Али, абдул Азис, и другие, мне очень помогают, особенно в США. Я им всегда буду благодарен и могу со всей ответственностью заявить, что большая доля моего результата в клетке принадлежит именно им, дружной и сплоченной команде. Спасибо моим братьям. С первых шагов в UFC с тобой тренируется, является еще спарринг-партнером, очень опытный и перспективный боец Магомед Тигр Магомедов. Магомед к тому же является твоим земляком из Ахвахского района, выходцем из соседнего села Верхние Игали. Расскажи немного о магии тигре Действительно, Магомед для меня и земляк, и брат, и спарринг-партнер. С ним я вместе еще со школы боевых искусств «Пять сторон света». Ныне он успешно продолжает карьеру в ММА. Имеет большие победы над самыми сильными бойцами UFC легкого веса, в том числе над действующим чемпионом UFC, Петром Яном, у которого в графе поражений только единица, от маги-тигра. Вот уже много лет, как мы являемся членами одной большой сплоченной команды. У него есть большие перспективы войти в топ-3, даже завоевать пояс чемпиона. В этом нет сомнения, я сам искренне в это верю, зная, что Магомед на каждой тренировке выкладывается сполна. Он настоящий пахарь, много работает над собой. К тому же Магомед очень надежный и простой мой брат. О таких людях смело можно говорить, что можно с ними в разведку ходить, ибо всегда знаешь, что есть прочный и проверенный тыл в лице земляка. Как часто ты проходишь допинг-контроль, и что ты можешь сказать о нем? Я с первых дней своих профессиональных боев положительно относился к деятельности этой важной международной организации, которая плотно связана с профессиональным спортом. Я ее не боюсь. Уже сдавал пробы и анализы десятки раз, и каждый раз выходил чистым. Буквально недавно, перед отлетом в декабре в Штаты, у меня в очередной раз брали пробу на анализы. Русадо. Пусть берут, действия этой организации я не боюсь. Я сам и члены всей моей команды никогда не уважали высокие результаты спортсменов, применяющих запрещенные химические препараты. Установлено, что после применения таких препаратов физическая сила и выносливость спортсмена увеличивается на 50%. К тому же он стойко, даже легко, выдерживает самые тяжелые удары с рук и ног. А потенциал сохраняет все отведенные пять раундов. Вот почему нужно бороться с этим злом. Не должно быть в этом плане побед любым путем. Пусть побеждает в честной конкуренции сильнейший. Какие есть плюсы и минусы в твоих боях? У каждого бойца в октагоне есть как положительные, так и отрицательные стороны. Они особенно хорошо заметны острым тренерским глазом. Все эти моменты после окончания боя тренеры детально разбирают. А моя задача – внимательно выслушать их и сделать выводы в ходе видеоанализа прошедшего боя. Какие у меня лучшие стороны и отрицательные качества, не могу сказать. Это дело тренеров. Они дают оценку прошедшего поединка. Моя задача – принять этого внимание и усердно работать над недостатками. Что тебя тянет в Советское? Меня в это село тянет семья, дети, родители, друзья. Также там находятся мои четвероногие питомцы, лошади. Я скучаю по ним, как по своим детям. «Бывает ли момент, когда ты чувствуешь, все, я устал, пора заканчивать?» За более чем 25 лет тренировок в зале я особо не устал. Тренировки настолько вошли в мою повседневную жизнь, что они стали уже составной частью моей жизни, как бы работой. Наоборот, я больше устаю от простоя без боев, от больших перерывов между ними. На данный момент без боев у меня образовался огромный вакуум, равный трем годам. От меня и моей команды тут мало что зависит. Решают тут наверху. Руководство дивизиона UFC в свое время Хабиб Нурмагомедов озвучил цифру в 12 миллионов рублей. Столько в среднем уходит у него на подготовку и бой с противником. А сколько денег приходится вкладывать в твой обычный бой? Ныне, чтобы провести полноценный бой в Октагоне, нужно вкладывать очень большие деньги. В бою и подготовке задействована целая большая команда, куда входят десятки людей: тренеры, врачи, диетологи, спаринг партнеры переводчики. Кроме того, немалые деньги расходуются на переезды, рекламу, гостиницы, на содержание охраны, еду и так далее. Скажу честно, очень тяжело было решать финансовые вопросы в начале профессиональной карьеры в Соединенных Штатах. Денег, как всегда, не хватало, нередко приходилось их отчислять в счет будущих боев, так как договорные обязательства перед организаторами и членами своей команды нужно было соблюдать неукоснительно. По мере проведения первых успешных боев, финансовое положение команды постепенно стало улучшаться. А когда я постепенно вошел в топ-15, 10, 5, 2 своего дивизиона UFC, я и моя команда уже не стали испытывать тяжелые финансовые проблемы, какие были у нас в начале карьеры в UFC. Сейчас я уже стал получать достаточно большие гонорары за каждый последующий бой. Хорошие деньги также идут из рекламные контракты. Могу еще добавить, что я ныне вхожу в число самых раскрученных, востребованных бойцов лучшего бойцовского дивизиона мира. Забит. Какие чувства ты испытываешь в момент, когда ринг-анонсер заканчивает объявление, и вас с противником закрывают в клетке? Когда закрывают клетку, и я остаюсь с противником один на один, я испытываю комфорт. Никакого волнения нет, оно уже позади. Волнение улетучивается мгновенно. В клетке я и мой оппонент. Неважно, кто он. «Как он ко мне относится? Я мало обращаю внимание на какое-то личное взаимодействие. Главное – бой, там и покажи себя во всей красе. Такой подход у меня сформировался не сразу, а с годами интенсивных тренировок. Я снимаю стресс в разгар поединков, никакого волнения и страха. Спасибо тренерскому составу, спарринг-партнерам, которые за годы усиленных и упорных тренировок сумели внести большие позитивные поправки» в деле быстрейшего снятия стресса и предбоевого волнения. Это заслуга моих коллег, что я совершенно не испытываю предстартовое волнение. Глядя со стороны, действительно кажется, что я боец с остальными нервами. Но это видимая часть айсберга. Спортивные психологи утверждают, что мало в мире спортсменов с такой устойчивой психикой и крепкими нервами. Как и все живые люди, спортсмены тоже испытывают предстартовое волнение. Правда, одни бойцы такой барьер преодолевают очень быстро, а другие медленно. Себя я отношу к бойцам, которые легко справляются с предстартовым волнением. С кем из топовых бойцов UFC ты дружишь? Очень надежными своими друзьями я считаю действующих американских бойцов данного промоушена, Фрэнка Эдгара и Эдсона Барбоза. Я нашел с ними общий язык еще в начале своей карьеры в зале. Бойцы они очень сильные, имеют много больших побед в октагоне. Они оба с юмором, понимают шутки и очень хорошо относятся ко мне. Я множество раз бывал у них в гостях, особенно часто меня к себе в гости приглашает Фрэнк Эдгар, итальянец по происхождению. Мне памятен на всю жизнь тот факт, когда я только прибыл в Штаты, в совершенно незнакомую страну. Эдгар взял меня пожить к себе и я прожил там более пяти лет. Это был начальный период моей профессиональной карьеры, когда мне было трудно с финансами, питанием, гостиницей. А Фрэнк снял с меня столько хлопот, что я ему на всю жизнь признателен и не забуду до конца моих дней. К сожалению, недавно мне стало известно, что случилась трагедия у этого замечательного человека. Произошел пожар в его так называемом гостевом доме для всех дагестанских бойцов октагона. Мы, дагестанские спортсмены, очень переживаем о случившемся и готовы всячески поддержать Эдгара. За много лет совместных тренировок со своими американскими товарищами, Я сделал твердый вывод, что друзьями нужно дорожить и ценить их, что нельзя разбрасываться налево-направо. Их выбирают на всю жизнь и один раз. Я горжусь, что нашел очень надежных и проверенных друзей, настоящих братьев на американской земле. Отныне я никогда не порву прочных нитей этих связей и буду всячески способствовать их укреплению. Какой из своих побед ты гордишься больше всего? Я горжусь всеми своими победными боями. Но особенно памятен для меня первый победный бой под эгидой UFC. Когда мою победу объявил, как всегда, эмоциональный, неповторимый ринг-анонсер, Баффер. Очень приятно было выступать в таком переполненном зале, где неописуемая обстановка, играет музыка, световое лазерное шоу, кабельное телевидение, которое транслирует события в десятки стран мира. Словом, ощущаешь, как многочисленные болельщики в зале и миллионы телезрителей из стран по всему миру ждут от тебя своего кумира, только красивой победы. Была ли у тебя беседа с президентом UFC, данный Уайт, и о чем она шла? Как и многие ведущие бойцы UFC, я тоже имел встречу с Уайт. Общение с ним оставило у меня довольно приятные впечатления. Он умеет выслушать бойцов, заключает с ними новые, обоюдно выгодные контракты в рамках промоушена. Мне он запомнился дальновидным и очень умным спортивным функционером. Сколько нужно бойцу ММА времени, чтобы стать великим? Очень многое зависит от того, как он себя проявит, как будет тренироваться в зале, выдерживать строгий спортивный режим, весогонку, диету, обойдется ли без травм и болезней. От бойца требование одно – максимально выкладывать себя на тренировках. А в официальном бою он должен провести красивое, зрелищное выступление наподобие мини-спектакля, чем очень дорожат и что ценят зрители в зале. Лично сам, как с малых лет помню, был и остаюсь сторонником зрелищных боев, которые очень любят и уважают болельщики. Как в толпе определить бойца ММА? В Дагестане почти 100% их определяют по поломанным ушам. Смех. А в США нет, тут многие бойцы ходят с косичками, и их особо не отличишь от рядовых жителей страны. Какие мысли посещают тебя перед боем, в бою и после окончания поединка? Перед боем я с тренерским составом настраиваюсь на поединок. При этом нужно неустанно соблюдать все тренерские наказы. Легких поединков не бывает. У нас всегда одинаковые требования к бою. Победа в красивом исполнении. В бою я всегда был сторонником зарубиться с противником. Стремлюсь к зрелищному бою, который любят и уважают в мире боевых искусств ММА. Демонстрирую все свои навыки, чему меня учили тренеры. Рубка в ходе боя для меня – важная самоустановка, внутренний настрой, настрой на победный бой. Другого исхода в поединке я не жду, кроме победы. После завершения поединка в голове только одна мысль – о расслаблении, приятном отдыхе. Появляется желание плотно поесть вместе со всей командой, включая в рацион питания даже самые калорийные блюда, которые мы исключали в период подготовки к бою, бургеры и тому подобное. Для этого мы заранее выбираем заведение с хорошей репутацией, где в основном представлена турецкая или кавказская халяльная кухня. Такой распорядок подготовки к бою у меня выработался еще со времен участия в любительских боях, и он сохранился по сей день. Чего больше всего боятся бойцы ММА? Смешанные боевые единоборства – это очень травмоопасный вид спорта. Сама спортивная жизнь бойца при этом тоже коротка. Казалось бы, что боец только достиг зрелого возраста 30 лет. Опыта ему еще набирать и набирать, и впереди еще много лет активного выступления в октагоне. Но не все так просто. Многие бойцы, особенно полулегкого, легкого и полусреднего весов, в этом возрасте серьезно задумываются об уходе из спорта. Сказываются многолетние изнурительные тренировки, весогонка, строгая диета, многомесячные сборы вдали от родного дома, семьи и близких. Бесконечные допинг-контроли, страховка от всевозможных, даже случайных травм – все это отнимает дорогостоящее время бойца. Профессиональный спорт – это жесткая и травмоопасная вещь. Спортсмен никогда не застрахован от тяжелых травм, не только в бою, но даже на тренировках. Поэтому профессиональный спортсмен всегда стремится за отведенные ему активные годы, выступлений, добиться максимально высоких спортивных результатов. Что важнее, сила или ловкость? В бою основное место занимает высокий бойцовский интеллект. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и физическую силу и ловкость, которые также очень важны в любом бою. Что важнее бойцу? Ударная техника или навыки спортивной борьбы? В современном бою в октагоне бойцу одинаково помогают навыки ударной техники и грэплинга. Главное, боец не должен чувствовать страх. Если он возникает в момент боя, то поражение неминуемо. О себе могу сказать, что многолетняя практика в UFC закалила меня всесторонне. Скажу больше. Какой бы высокотитулованный боец передо мною ни был, я страх не чувствую. Чем противник выше в рейтинге, тем интереснее сам бой. Хочется таким противникам наглядно показать, что такое дагестанский дух, мужскую волю и наш горский характер. Хочется показать себя во всей красе. Брюс Ли в свое время говорил, «Я не боюсь бойца, который отрабатывает 10 тысяч приемов. Я опасаюсь воина, который отрабатывает один прием 10 тысяч раз. Забит, что ты думаешь о знаменитом высказывании великого китайца? Это высказывание Брюса Ли 50-летней давности. Одно из моих самых любимых. Ли тут совершенно прав, ибо в поединке бойца всегда выручает коронка. Его так называемый «золотой прием». У каждого бойца есть своя проверенная изюминка. Коронный удар – любимый прием. Даже если ты устал, и силы покидают тебя. Всегда выручит коронный удар. Раз уж речь пошла про самых великих бойцов мира 60-х и начала 70-х годов прошлого века Брюс Али и Мухаммеда Али. Появляется закономерный вопрос: кто из них лучше? Очень трудный вопрос. Я их обоих уважал и считаю великими. Для меня они оба лучшие. Если задаться вопросом, кто из них лучше в очном бою, отвечу так. Мохаммед высокопрофессиональный боксер тяжелого веса. Ставший олимпийским чемпионом в 1960 году в Риме. Ему много лет не было равных в профессионалах. Брюс Ли во многом боец кинобоевиков, боец легкого веса, который тренировался ежедневно почти 8-10 часов. Поэтому бросить их состязаться в клетку с такими разными весовыми категориями, я считаю, было бы неправильно. Лично со своей точки зрения скажу, что для меня все же больший идеал Мухаммед Али. Этим все сказано. Забит, расскажи, пожалуйста, о боях в месяц Рамадан и питание в этом священном месяце. Я не помню, чтобы проводил бой в этом священном для мусульман месяце. В месяц Рамадан я принципиально не провожу бои. Помню, в начале спортивной карьеры мне неоднократно назначали бои именно в месяц Рамадан. от чего я категорически отказывался. Организаторы боев всерьез рассчитывали на меня. Думали, что стану без возражения проводить бои под их диктовку, даже в священный для мусульман месяц. Были даже угрозы, что меня могут исключить из UFC, в случае отказа от боя. Но я принципиально заявил организаторам, что если с их стороны так категорически поставлен вопрос, то уйти из промоушена мне не составит большого труда. Я не играю в подобные игры, так как согласно мусульманским порядкам, в месяц Рамадан я должен исполнять только богоугодные благие дела. Только спустя несколько лет, когда я уже вошел в топ-2 UFC в своей весовой категории, меня организаторы все же поняли, и с тех пор я не помню, чтобы они мне назначили бой в месяц исламского поста. В месяц Рамадан, а также в период весогонки, у меня есть проверенные блюда, которые подходят для моего рациона, например, с повышенным содержанием белков, или до минимума исключающие содержание углеводов. Это дело диетологов, я к ним прислушиваюсь. Если бы не спорт, кем бы ты стал? Если бы не спорт, наверное, пошел бы в бизнес-структуры. В данной сфере экономики я бы смог раскрыть себя с наибольшей пользой не только для себя и своей семьи, но и для общества, близких мне людей, которые меня окружают. У меня после завершения активных выступлений в спорте есть в планах большой бизнес-план, предусматривающий строительство в разных уголках республики, предприятий, бизнеса халяльного направления». В данной отрасли, связанной с общественным питанием, могли бы найти себе работу сотни молодых людей. Со временем в моих планах появятся бизнес-проекты, которые намечено осуществить в арабских странах ближнего и дальнего зарубежья, Турции и республиках Средней Азии. Забит. Какие у тебя есть конкретные рекомендации начинающим молодым спортсменам? Я всегда говорю, что начинающие спортсмены должны иметь высокую дисциплину. Дисциплина всегда была, есть и будет основой основ не только в спорте. Молодые спортсмены всегда должны помнить, что в профессиональном спорте случайностей не бывает, что успехи – это результат планомерных тренировок под пристальным, чутким вниманием опытных тренеров, которые всегда стараются вывести учеников на пик формы к намеченному турниру без травм и срывов. По своему опыту знаю, когда меня еще учили в юном возрасте и готовили к тренировочному процессу, Расслабленность тут и как-нибудь не проходит, все должно быть максимально четко и ответственно. Ученик должен знать, что на каждую тренировку он идет за новым багажом знаний, что его ежедневный поход в зал начинается еще в домашних условиях, когда он аккуратно собирает свою тренировочную форму и обувь в спортивную сумку, где также должны быть лапы, перчатки, капы, эластичные бинты, шлем, мази разные и так далее. Все это становится ежедневной работой. Работой без усталости, работой, которую ты любишь, работой, приходя на которую ты с удовольствием и интересом относишься к требованиям тренера, стремишься черпать что-то новое из установок наставника. Назови переломный момент в своей спортивной карьере. В процессе начала своих профессиональных тренировок я мечтал подписать свой первый контракт. Ожидание этого самого первого спортивного контракта и, наконец, сам контракт я считаю переломным моментом во всей моей спортивной карьере. В дальнейшем уже твоя спортивная команда, согласно контракту, ежедневно готовится к предстоящему бою. Ты тратишь много сил и энергии в зале, добросовестно пашешь в поте лица, с первых минут до ее окончания. Приходится ли иногда нарушать спортивный режим, например, пропускать тренировку? За долгую спортивную карьеру я не помню ни одного случая, даже в любителях, чтобы я пропускал тренировку. Я даже не могу представить, с каким лицом я встану перед тренером и начну перед ним оправдываться за однажды пропущенное занятие. В любую погоду, даже при температуре, я не пропускал тренировки, это для меня как работа, ибо со слов тренера я знал, что даже однажды пропущенная тренировка дает о себе знать, что ее непременно нужно наверстать, иначе ты отстанешь. Бывало ли в твоей практике, что во время боя наряду с полезными, ценными советами из угла дают совершенно бесполезные, ненужные подсказки? В перерыве боя из своего угла я часто слышу только полезные подсказки и указания на последующие раунды. Особенно я рассчитываю и беру за основу подсказки своего главного тренера. Но, к сожалению, в минуту отдыха бывает, что я слышу совершенно ненужные, а порой даже авантюрные пожелания некоторых членов моей команды. Я не держу на них обиды, так как мы являемся членами одной команды, и у всех одна общая цель – победа в бою. Как ты относишься к личному пиару в социальных сетях? К пиару в социальных сетях я отношусь с пониманием. Тут есть много плюсов и минусов, полезного и негативного. Главное, как ты сам лично относишься к этому. Например, я делаю много полезного для лечения тяжело больных людей через свой интернет-ресурс, так как имею более 1,9 миллионов подписчиков. Думаю, я тут поступаю правильно и вношу скромный вклад в дело помощи людям, которые в этом нуждаются. Такая благородная работа приносит мне удовольствие, и я буду дальше работать в этом направлении. Есть ли у тебя еще скрытые возможности, резервы для тренировок? Можно было бы сказать, что годы уже не те. Уже за 30 и заканчивается ресурс. Скрытые возможности. Но нет, могу сказать совершенно откровенно. Это может также подтвердить и тренерский состав. Что и сейчас, в 30-летнем возрасте, я чувствую себя прекрасно. Дойти до пика спортивной формы мне еще предстоит, Впереди еще не один год тренировок и победных боев. В этом плане, тфу-тфу, у меня еще есть резервы. Думаю, я смогу еще несколько лет находиться на пике формы, что непременно даст мне возможность осуществить заветную мечту всей своей жизни – стать обладателем чемпионского пояса UFC. Здесь я хотел бы в очередной раз сказать, что благодарен своей команде. Спасибо ей за выдающийся вклад в мое становление как бойца, воина октагона. Твое самое запоминающееся детское воспоминание. Самое запоминающееся детское воспоминание – это чрезмерное множество травм. Как помню, к 10-12 годам я перенес до 15 серьезных травм. Переломы рук, фаланг пальцев рук и ног, ушибы шейных позвонков и множество растяжений. А когда перешел во взрослую категорию, то там, слава Аллаху, я миновал серьезных травм. «Видимо, сказался правильный и серьезный подход всего тренерского состава к моему тренировочному процессу. Кроме того, лично сам тоже имею достаточно опыта подготовки к турнирным боям. Большое количество своего накопленного опыта я планомерно передаю брату Гасану, чтобы он миновал травмы и успешно проходил предбоевую подготовку к поединкам». «Что люди о тебе еще не знают?» «Сам по себе я скрытный человек». Как говорят, я не могу быстро открыться. Даже близкие мне люди мало что узнают обо мне сразу. Наверное, только с десятой попытки они могут иметь частичный доступ к некоторой части моей личной информации. Это происходит после того, как я нашел ключ к сердцу человека, когда он совершенно без задних мыслей откровенничает со мной, когда для меня становятся доступны многие его личные тайны. Только тогда я вижу смысл сесть за стол переговоров один на один, и вести честную, открытую беседу. Что я еще понял в этой жизни, так это то, что мне гораздо легче найти общий язык с теми, у кого характер схож с моим. Где и кем ты себя видишь через 5-10 лет? Через столько лет я все еще вижу себя в спортивном зале, со многими моими друзьями и теми, кого я тренирую. В зале я вижу возможность помочь своим друзьям, бойцам, которые посвятили себя этому красивому, но в то же время нелегкому мужскому виду спорта. В моих планах также есть мечта помочь своим близким, кто в этом нуждается. Чем больше всего гордишься в жизни? Больше всего горжусь тем, что я праведный мусульманин, дагестанец, потомок славных наших имамов во главе с Шамилем, которые прославили Дагестан далеко за его пределами. Выводят ли тебя из себя журналисты своими глупыми вопросами? В большом спорте я более 15 лет, и за этот период я от журналистов услышал сотни вопросов, многие из которых, около 80%, это вопросы совершенно глупые, бессмысленные, даже провокационные, политического характера. Они своими вопросами провоцируют, стараются выводить меня из себя. С такой категорией журналистов мне даже не хочется общаться, так как им лишь бы хайпануть. Элементарная спортивная этика обязывает меня сдерживаться от необдуманных быстрых решений. Примерно 20% вопросов полезных, актуальных, умных, они дают полезную пищу для ума нашим слушателям и болельщикам. Скажу больше. В Штатах есть категория журналистов, которые вызывают у меня уважение, и я готов им давать интервью в любое время суток. Кто на тебя оказал наибольшее влияние? Я считаю, что самое большое влияние на меня оказали родители. Они внесли неоценимый вклад в мое становление как личности за что я им обязан и в неоплатном долгу. До конца своих дней я это буду помнить. Что считаешь самым важным в жизни? Самым важным в жизни считаю религию, порядочность и справедливость. Если ты близок к этим понятиям, то в душе всегда спокойно, чувствуешь себя с людьми наравне и на одной площадке, и в равных условиях чувствуется духовное облегчение, какой-то прилив силы извне. Твой самый любимый праздник? моими любимыми праздниками являются Курбан-Байрам и Священный Месяц Рамадан. К ним я и моя семья готовимся заранее, за много недель вперед. Данные мусульманские праздники нас сближают. В эти дни мы обязательно посещаем старших в роду, знакомых, больных и многих других, к кому ты проявляешь настоящее уважение. Забит, какими людьми ты восхищаешься? Я восхищаюсь богобоязненными, воспитанными людьми с хорошими подлинно человеческими нравами. Как ты снимаешь свой стресс, гнев? Любимым местом для снятия стресса для меня является спортивный зал. Это лучшее место для своего успокоения. В конце тренировки я полностью выпускаю пар и с чувством выполненного долга покидаю свой второй дом, поблагодарив в очередной раз тренерский состав за проделанную работу. Самый смелый, отчаянный поступок в твоей жизни? Пока с моей стороны подобных поступков не помню. Думаю, у меня будет место в жизни и для таких поступков, что вызовет удовольствие окружающих. Я не уважаю людей без чести и совести. С такой категорией людей у меня пути всегда расходились. К великому сожалению, в нашем окружении таких людей еще хватает, и чем меньше их, тем нам легче прожить, легче найти общий язык и быть полезным окружающим. Человека с какими чертами характера ты можешь назвать своим другом, братом? Мне близка категория людей, кто боится Всевышнего и близок к Нему. Я всегда уважаю людей, кто на пути к благим делам. С такими людьми очень легко найти общий язык. Чаще всего мы объединены целью – быть полезными окружающим. Веришь ли ты поговорке «Если кто-то предал тебя раз, то предаст снова»? Поддерживаю на сто процентов. Когда тебя однажды кто-то предал, этот человек, вероятно, предаст еще раз. Он всегда готов притворить в жизнь. Эту же гнусную мысль повторно. С такой категорией людей мне не по пути. Я от них вежливо отказываюсь, пусть находят себе друзей из своей среды. Понятие предательства – одно из самых гнусных пороков человечества, распространенное среди людей еще со времен первобытного общества. Чем быстрее мы избавимся от него, тем легче станет всем нам достойно проживать свой век на Земле. Какая самая памятная достопримечательность в родном селении Советская? Особо ярких достопримечательностей тут нет. История села берет свое начало с 50-х годов прошлого века, если быть точным, с 1957 года. Древнюю богатую историю имело наше дедовское селение Тунситли Ахвахского района. К великому сожалению, ныне это селение призрак. Там не проживает ни один человек. Как отразилась на твоей спортивной жизни пандемия COVID-19? как и на тренировочные процессы многих спортсменов мира, на мою спортивную жизнь также негативно повлияла данная болезнь. Я не смог провести полноценные тренировки в Штатах, хотя с тренерами я это компенсировал, находясь здесь, в Дагестане. Забит, что тебя больше всего беспокоит? Меня больше всего беспокоит неудовлетворенность собой в любых ситуациях, в том числе и в процессе тренировок. Поэтому я всегда провожу и полностью использую отведенное мне тренерами время, для дальнейшего своего совершенствования. Приходилось ли тебе проводить тренировки в Китае? Да, по приглашению Китайской Федерации Боевых Искусств, для обмена опытом, я побывал в этой сказочной стране. Помню, как я в Китае провел более двух месяцев. Тренировки шли в лучших залах разных городов страны. Чем мне запомнился этот период? В глаза бросается тот факт, что бойцы смешанных боевых единоборств Китае все тренировки проводят добросовестно. Они готовы улавливать даже малейшие, казалось бы, мелкие нюансы. На каждой тренировке они готовы схватывать все секреты этого красивого вида боевых искусств. Думаю, через несколько лет бойцы смешанных боевых искусств Китая на равных будут бороться с ведущими бойцами мира. В чем секрет успеха? Это когда ты поймешь смысл жизни. Понимаешь? Вот тогда у тебя будет успех. Из интервью знаменитого Марка Генри. Американского тренера Забита Магомед Шарипова. Ответы на вопросы корреспондента Ту Файт. Что вы думаете о бойцах из России? Парни из России не любят жаловаться на что-то, они жесткие и очень лояльные, при этом очень позитивные ребята. Далее были еще такие вопросы этого же корреспондента, касающиеся дагестанских бойцов Октагона. Каковы шансы, что бой Фрэнки Эдгар против Забита Магомед Шарипова может произойти? Ответ был мгновенный. Никаких. Они друзья и помогают друг другу при подготовках. Что вы думаете о младшем брате Забито? Как вы считаете, он готов к профессиональной карьере в ММА? Брат Забита Гасан удивителен. Он благословлен старшим братом, который заботится о нем и постоянно ему помогает. Он собирается стать крутым бойцом. Сейчас он может конкурировать с профессионалами. Но мы никуда не спешим. Топ-5 ваших бойцов, которые заявят о себе в ближайшее время. У нас есть много бойцов, которые могут побороться за титул в ближайший год. И которые входят в топ-5 мирового рейтинга. Фрэнки, Марлон, Эдди, Забит, Кори, Кэтлин, Сияра. Все они могут побороться за титулы в этом году. У Макса Холлоуэя потрясающее кардио, и он один из лучших в ММА. Какие преимущества имеет над ним Магомед Шарипов? У Забита отличное кардио. Он может выбрасывать сотни ударов, киков и устать только в последние секунды боя. Они оба феномены, и это будет потрясающий бой, если Макс не поднимется в весе. Увидев несокрушимое мастерство и талант дагестанца, еще на заре его восхождения в UFC, Марк отметил, его ученик может наиболее ярко проявить себя в поединках с такими большими бойцами лиги, как Жозе Альдо, Макс Холлоуэй и Конор Макгрегор. Еще тренер подчеркнул, что Забит располагает всеми теми же чемпионскими качествами другого его ученика, обладателя пояса UFC, Френка Эдгара. «Думаю, Забит уничтожит Макгрегора. Он мог бы победить и Макса, но он выглядел бы феноменально именно против Макгрегора. Он мог бы достойно смотреться и против Альдо. Я вижу много вещей в Забите, которые есть во Френке. Конечно, у него есть свой набор навыков, но есть и другие вещи» такие как стойкость и сердце, которые вы не сможете натренировать. Френки был чемпионом, и я вижу точно такие же качества чемпиона в забитии», сказал Марк Генри. «Я думаю, он уничтожит Макгрегора. Я думаю, он также может победить Макса. У него такой диапазон навыков, что я уверен, он хорошо выглядел бы и против Альдо. Я просто рад видеть, что этот парень продолжает развиваться как боец и продолжает вписывать свое имя в UFC». Я уверен, что у этого парня огромное будущее, но в бойцовской игре мы должны продвигаться шаг за шагом», отметил Фрэнк Эдгар. Изречение забито. Счастлив тот, чьими руками творится благо. Может быть, в бою возникали какие-то проблемы. Но я тренируюсь так, как, наверное, никто в UFC не тренируется. У меня дистанции и больше пяти раундов на тренировках. С ними я справлюсь спокойно. Если честно, больше устаю от этих ненужных разговоров. Раньше для меня главным было благополучие, как свое, так и близких. Ради этого я боролся. Теперь цели немного изменились. Мечтаю забрать чемпионский пояс, привести его домой и отдать отцу. Улыбайтесь, это сунно. Становится все интереснее наблюдать, как меняется время, и люди меняются вместе с ним. Намаз – это твое спасение в судный день. Куда стрела упадет, с тем буду и драться. Я вырос на фильмах Брюса Ли. Мы скоро будем всех ломать. Каждый самурай должен помнить о смерти и делать все, как в последний раз. Величайшее достижение – оставаться самим собой в мире, который постоянно пытается сделать вас чем-то другим. Верь, да оглядывайся. Я хочу добиться чемпионства UFC. Заберу пояс UFC, буду доволен. Тогда смогу успокоиться и оставить бои. Стивенс дерется за деньги, а у меня немного другие ценности. В Америке очень нравится, но моим домом будет Дагестан. Тренировки – это борьба с самим собой. Борьба со своим характером, ленью, генетикой и обстоятельствами жизни. Если ты не готов трудиться, значит ты готов проиграть. Успех придёт, когда человек поймёт смысл жизни. В противнике нравится дух бойца. Не считаю себя звездой. Что такого я сделал, чтобы считаться звездой? Пока мне ещё есть над чем работать и к чему стремиться. Я не устаю. Усталость только в голове. Секундировать тяжелее, чем драться самому. Не бойся идти не туда, бойся никуда не идти. Для нас пределов нет. Популярным в наше время стать нетрудно, быть легендой могут единицы. Очень сложно. Я люблю драться, я люблю неделю боя, но не люблю весогонку. Вы когда-нибудь успокоитесь? Обращение забито к болельщикам. Дисциплина – это то, что ты ненавидишь, но должен делать так, словно ты это любишь. Дагестан – земля высокой культуры и нравственности. Он будет называть мое имя или мне двигаться дальше? Забит про Родригеса. «Сохраняй поезд для меня, я приду за ним скоро». Так Забит поздравил с победой бойца своего веса, Холлоуэя. «В России, если говоришь по-английски, плохо, смеются и подкалывают. В США помогают». «Во время весогонки всегда думаешь о завершении карьеры». «Одно из двух, или UFC играет в игры, или у Родригеса нет яиц». Хватит играть со мной, дайте мне бой за титул. Моя цель – пояс UFC, а не реванш. Но я проведу первую защиту титула против тебя. Обращение забито к катару. Чем заряжен, тем и выстрелишь. Мародерство и вандализм недозволены в исламе. Своих же грабите. Так остро среагировал забит на события в Казахстане в начале января 2022 года, когда там прошли массовые протесты с погромами. Отцовский дом – место для лучших воспоминаний из детства. Перестаньте жаловаться на обстоятельства, просто продолжайте трудиться. Зрителей нужно развлекать, их нужно развеселить. В каждой дагестанской семье есть свой метод воспитания, и у меня свой метод при воспитании Гасана. Не бойся идти туда, бойся никуда не идти. Дисциплина, только она помогает достигать желаемых целей, и усердно трудиться на пути к ним. Реклама и Забит Знаменитость дагестанского бойца клетки Забита Магомед Шарипова широко стали использовать в целях рекламы спортивного питания и таблеток для суставов. Профессиональное спортивное питание премиум-класса от Забита Забист Про служит добавкой для суставов и связок в таблетках. Имея более 2,6 миллионов подписчиков, Магомед Шарипов никогда не стремился использовать это для своей монетизации ради прибыли, как многие другие популярные в мире личности. Как настоящий горец и мусульманин, Забит никогда не будет рекламировать вредную для здоровья людей продукцию, в том числе энергетические напитки, а также никогда не будет пропагандировать культ силы и насилия. Хотя ему не раз предлагали очень выгодные в финансовом плане контракты на большой срок. Магомед Шарипов не пиарщик, он дерется от души и для души. Такова натура Забита, так он воспитан в дагестанских горах, в родной семье, в коллективе мужественных, гордых и свободолюбивых горцев, и моральные принципы не позволяют впредь поступать ему иначе. У Забита постоянных спонсоров нет, но есть, например, друзья в Дагестане и даже в Казахстане, которые помогают Магомед Шарипову в финансовом плане. Они рады оказать своему товарищу материальную помощь но не любят, чтобы их при этом рекламировали. Словом, достойные ребята – настоящие друзья, которые готовы в любую минуту поддержать забито. Забит не классический боец UFC в плане медийности. Он не оскорбляет соперников, не считает себя великим. Хотя входил в топ-2, чаще улыбается, а в клетке полностью преображается и становится настоящей грозой соперников. И все-таки, всегда улыбчивый дагестанец навсегда покорил сердца американцев. Хотя те так сильно любят бои с Трештоком, где выступают наглецы-бойцы. У Забитых и Гасана Магомед Шариповых есть контракт с производителем спортивной экипировки. С ним братья работают в рекламных целях. Они строго держатся в рамках договоренности со своим экипировщиком, Бука. Как признался Забит, данный бренд одежды ему не приносит доход и не является бизнесом. Он скорее для души любит носить свою фирменную одежду но больше всего любит дарить ее друзьям и знакомым. Братьям поступало еще много предложений по выпуску спортивной одежды, но у них есть договоренность с данной фирмой, и этот договор важнее, чем финансовая составляющая. Хоть и другие предлагают контракты выгоднее, чем Бука. Несмотря на то, что дело недоходное, братья просто носят свою фирменную одежду и делают подарки друзьям. В этом отношении забитый Гасан очень щедрые, делали сюрпризы многим. Забиту настойчиво предлагали рекламировать энергетические напитки, но он категорически отказался, у бойца не оказалось ни малейшего желания с этим работать, ни с финансовой, ни с моральной точки зрения, хотя это могло бы принести дагестанцу немалый доход. В конце уходящего 2021 года наметился еще один небольшой бизнес Забита, связанный с выпуском фирменных кошельков. В перспективе Магомед Шарипов намерен в нескольких городах республики Открыть халяльные заведения общепита, без продажи алкоголя. Кафе, кофейни, столовые, где будут доступные цены для простых слоев населения. Гасан Магомед Шарипов следует по пути старшего брата Забита. Гасан, младший брат известного бойца ММА, Забита Магомед Шарипова, родился 10 июня 2000 года. На текущий момент у 21-летнего Гасана 7 побед. Поражений ноль. Его рост составляет 180 сантиметров. Размах рук также 180 сантиметров. Ныне дагестанец успешно выступает в промоушене Беллатар. В любительских соревнованиях по ушу саньда Гасан четыре раза выигрывал чемпионат Дагестана, четыре раза чемпионат России и один раз чемпионат Европы. В детские годы, как вспоминал Гасан, он много хулиганил. Можно сказать, жил на улице. У него есть большие шрамы на запястье и на голове. Все шрамы с детства. Они и сейчас заметны, поэтому он старается не стричься коротко. Гасан очень любит читать художественную, исламскую литературу, фантастику. Старается читать в каждую свободную минуту, особенно во время перелетов в Штаты и назад. Забит часто упоминает, что брат превосходит его в количестве прочитанной литературы. Гасан, как и Забит, начал тренироваться с самого юного возраста, в школе боевых искусств «Пять сторон света». Через несколько лет, когда Забит отправился за океан покорять Америку, он стал успешно выступать в UFC. Следом за ним в США отправился и младший Магомед Шарипов. Забит его привел в зал Марка Генри. Когда опытный специалист Генри увидел 17-летнего мальчишку в процессе тренировки, то был приятно удивлен. Гасан был тенью Забита. Специалист заявил, что Гасан спустя несколько лет занятий пойдет очень далеко. Он заметил в новом ученике из Дагестана вполне созревшее зерно и понял, что потребуется небольшой срок, и он сумеет успешно выступить против лучших бойцов клетки, в том же родном весе своего старшего брата – 66 килограмм. Марк при первой же возможности начал пристально следить за его карьерой и подготовкой и не раз заявлял в зале, Гасан, возможно, даже талантливее забито. Запомните это имя. С первых дней в зале Гасан много тренировался с такими известными бойцами ММА, как Эдди Альварес, Фрэнки Эдгар, Эдсон Барбоза, Марлон Марайс и, конечно, с Забитым. Что самое примечательное, будучи совсем еще мальчишкой, он держался с ними на равных. А в чем-то даже был лучше, конечно, за исключением брата. По стилю ведения боя братья очень похожи. Оба пластичны, техничны. У обоих есть огромная база разнообразных ударов из ушу Саньда. Помимо этого, Гасан еще очень хороший грэплер. «Позже Гасан в своем интервью неоднократно отмечал, что все именитые бойцы в зале Генри давали ему очень много полезных уроков. С ними я спарринговался, после схваток появлялась больше уверенности в себе и в своих силах. Однако теперь мне не кажется, что мои соперники будут легкими. К каждому из них я отношусь со всей серьезностью. Не стоит никого недооценивать. В этом спорте все может решить один удар», — отметил Гасан. Гасан знает, что основной спарринг-партнер его забит, и каждая тренировка братьев проходит очень жестко. Периодически время от времени ему очень сильно достается от старшего брата. Поэтому Гасан всегда, особенно на каждый спарринговый бой с забитым, выходит максимально мотивированным и сосредоточенным, ибо знает, что каждая секундная расслабленность обернется для него порядочной болью. Гасан при этом довольный покидает помост. Ибо знает, что в реальном бою ему будет достаточно легко с именитыми бойцами планеты. В ходе интервью с Забитом, мною был задан ему вопрос. Почему Гасан стал выступать в промоушене Беллатар, а не в UFC? Ответ был такой. Пусть проведет несколько боев в нем, а потом, как сказал Макс Генри, мы его переведем в UFC. Сам Гасан по этому поводу сказал. Не было сильного восторга от подписания с Беллатар, но я все равно был рад. Нужно подчеркнуть, что подписание контракта с Bellator символизирует огромный шаг вперед в карьере Магомед Шарипова-младшего. Редко кому в таком раннем возрасте удается шагнуть на такую высоту. А Гасан в этом промоушене уже имеет две яркие победы и ноль поражений. Напомним слушателям, свой первый дебютный бой в данной организации Гасан Магомед Шарипов провел в декабре 2021 года на турнире Беллатар 263 в городе Инглвуде, штат Калифорния, против именитого американского бойца Джонатана Кироса. Бой был коротким. Во втором раунде рефери вынужден был остановить бой, засчитав технический нокаут американцу. Свой второй бой в этой же организации Гасан провел 26 февраля 2022 года в городе Дублине, Ирландия, в рамках белотер 275 против многоопытного испанского бойца Хасе Санчеса, У Санчеса была достойная статистика – 11 побед и одно поражение. Все три раунда прошли при полной диктовке дагестанца. По итогу трех раундов все три судьи отдали преимущество Гасану. После этого победного боя Гасан уверенно ворвался в топ-10 дивизиона, и спустя 1 два победных боя он вполне может побороться за чемпионский бой. В этих боях в дивизионе Гасану было легко еще в том плане, что в его углу неизменно стоял и давал нужные советы многоопытный звездный старший брат Забит. «Забит тренируется один раз в день. Больше особо ничего не могу сказать про его карьеру. Забит всегда со мной и всегда в моем лагере. Все проходит под его руководством. У него роль тренера, и он будет меня секундировать», — отметил Гасан. «Ныне многие специалисты и сами бойцы промоушена справедливо утверждают, что с таким талантливым ударником, как Гасан, Белотор еще не сталкивался. В 2021 году в личной жизни Гасана произошло значительное событие. Он женился и теперь каждую свободную минуту, будучи дома в Дагестане, уделяет семье. Много читает. Помогает родителям. Как и Забит, любит ухаживать за лошадьми. Часто пропадает в конюшне брата. Гасан более публичный и доступный, чем Забит. Стали широко известны его слова, В канун первого боя в Штатах в адрес американца Кироса за его публичное оскорбление российских бойцов в клетке, в типично американском стиле, все русские спортсмены жулики, хотя дагестанец не придал этому особую огласку, но до любителей ММА дошла ныне уже популярная фраза российского бойца «Я хочу его размазать, а не сжать руку». В самом деле превосходство Гасана над Киросом было очевидное, он полностью доминировал в октагоне и заткнул рот хваленого американского бойца Говоруна. Грустно признать, что многочисленные поклонники яркого таланта старшего брата Гасана не увидят больше в клетке забитого Магомед Шарипова, который приостановил карьеру бойца в 2022 году. Чего стоили его кульбиты и разнообразные разящие удары с рук и ног, которые как постановочные трюки проходили, словно из популярных восточных киносериалов. Увы, мы больше не увидим столь красивого, С большими кудрями и бородой дагестанца, хотя ему только исполнилось 32 года. В любом плане, известная борцовская фамилия Магомед Шарипов еще не сошла с уст их многочисленных фанатов, многих стран мира. Гасану только 22 года, и он умеет делать в клетке все, Хотя в красоте боя младший брат еще заметно уступает за биту. 25 февраля 2023 года в Дублине, Ирландия, прошел бойцовский турнир. «Беллатр-291», где Гасан во втором раунде техническим нокаутом одержал уверенную победу над бразильским бойцом Рафаэлем Хадсоном, которая стала третьей в этом промоушене и восьмая в профессиональной карьере, 8-0. Эта победа дала возможность Гасану Магомед Шарипову войти в топ-10 лучших бойцов ММА до 25 лет по версии ESPN. Гасан Магомед Шарипов одержал четвертую досрочную победу в Беллатар 299 в Дублине в сентябре 2023 года. Во втором раунде Гасан финишировал Поляка Петра Ниджельски удушением ручным треугольником. Таким образом, профессиональный рекорд Гасана равняется 9-0. Изречение Гасана. Задумывался ли ты измениться в лучшую сторону? Время так быстро идет, а ты еще не начал бороться со своими минусами со своими ошибками и грехами. Все так же не следишь за речью, материшься, споришь с близкими тебе людьми. Не слушаешь своих родителей, показываешь им свой характер. Употребляешь различные препараты, которые развращают твою душу, помутняют твой разум. Пока есть возможность. Ты должен выписать все свои минусы на бумагу и каждый день их видеть, каждый день с ними бороться. Пора становиться лучше, пора познать свою миссию в этой жизни. Всевышний в один миг исправит твое положение, исправит твои проблемы, поможет тебе в твоих делах. Но чем ты заслужил довольство Всевышнего? Познал ли ты вообще своего Бога? Читал ли книги о Боге, о вере? Жизнь как спорт, чтобы достичь хорошего результата, все должно быть по графику и с повышением нагрузки. Бывает просто молчишь, а тебя уже неправильно понимают. Спросите, как я проводил свою неделю перед боем на просторах Дублина. Я погружался в чтение книги, одновременно практикую свой английский. Человеку с внутренним стержнем и принципами всегда приходится бороться, чтобы не быть раздавленным серой людской массой, не имеющей истории и воспитания. И если вы попробуете это, то чаще всего будете одиноки. Но ничто не заменит вам привилегию быть достойным потомком достойных предков. Честь и достоинство дороже славы и наград, но век иной, и иные нравы. Способных на многое давно потеснили готовые на все. Отцовский дом. Место для лучших воспоминаний из детства. Трудное решение. В середине июня 2022 года российский боец UFC, Забит Магомед Шарипов, принял решение завершить карьеру. Эту информацию подтвердил менеджер бойца Али Абдель Нассер. Видимо, причиной завершения карьеры стали проблемы со здоровьем 31-летнего спортсмена. Магомед Шарипов был принят в промоушен UFC в сентябре 2017 года. В этой лучшей в мире бойцовской организации Забит провел 6 поединков и во всех одержал красивые, убедительные победы. Да, дагестанский ниндзя больше не вернется в октагон. Такое решение бойца стало откровением, большим сюрпризом для огромной армии его поклонников во всем мире. Такого уникального воина в UFC будет не хватать. Забит отличался от других бойцов из Дагестана. Многие проводят бои в тесном сплетении с борьбой, без лишнего риска, в то время как Магомед Шарипов бои проводил зрелищно, с широким применением разнообразных стилей ниндзя, в котором нет места унылой возне. Когда Забит находился в клетке, болельщики обязательно ждали чего-то невероятного от него. Любители боев дагестанца знают, что у него не было скучных боев. В каждом поединке он вытворял что-то новое, незаурядное. В подтверждение этих строк можно вспомнить его бой с Келвином Каттером, когда Забит оттолкнулся рукой от канваса и нанес необычный хайкик в голову противника. Так умеют только настоящие ниндзя. За годы выступления в UFC Магомед Шарипов стал самым любимым российским бойцом большинства фанатов ММА. Трудно представить, каким великим стал бы Магомед Шарипов, если бы не принял трудное решение. Ему было по силам победить титулованных бойцов своего веса – Алекса Волкановски, Макса Холлоуэя, Яйра Родригеса, Брайана Артеги. В случае завоевания им чемпионского пояса, его бы неизбежно сравнивали с другим легендарным дагестанским бойцом. Хабибом Нурмагомедовым. У него был шанс превзойти многих великих бойцов октагона. Просто потому, что ни у кого другого больше не было шанса. Во всяком случае, по сей день. Боец забит, завораживающий, зрелищный, а главное, непобедимый. Дагестанский ниндзя был не только ярким, великим бойцом, но еще он отличался добрым сердцем и великолепным юмором. Такие рождаются раз в 20 лет. Он мог стать чемпионом в двух весовых категориях. Тренер Забита, Мансур Учакаев, высказался о своем ученике и нераскрытом потенциале Забита. Забит не раскрыл даже 50% своего потенциала. Если бы он продолжил профессионально себя усовершенствовать, он мог бы быть чемпионом в двух весах. Забит – это уникальный спортсмен. Я вырастил много чемпионов, но у меня никогда не было настолько талантливого спортсмена. Такие рождаются раз в 20 лет. Он мог бы быть суперзвездой. Когда он попал в UFC, то он уже не тренировался должным образом. Но то, что я видел, то, что он делал на тренировках, это было феноменально», – заявил тренер. Также Мансур Чекаев назвал главную причину ухода из спорта любимого ученика. «Главная причина заключается в том, что этот спорт стал очень аморальным. Стало слишком много грязи. Раньше это был спорт, а теперь это просто шоу. Забит не хотел связывать свою жизнь с этой грязью». Забит Магомед Шарипов о своем трудном решении. Ассаляму алейкум, друзья. Знаю, многие ждали моего возвращения. Не было и дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой. Но я принял решение завершить карьеру. Срывы боев, а затем проблемы со здоровьем. Все это не давало возможности выступить. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше. Более чем за полтора года мне не смогли подобрать соперника был запланирован бой в апреле 2020 года с Яиром Родригесом. Как я раньше отметил, он был сорван по его вине. Потом еще и еще раз. У меня уже была договоренность, по рукам, с руководством UFC, что если такое повторится, то он выйдет на поединок с действующим чемпионом Алексом Волкановским. Помню, я им дал слово, что если еще раз подобное повторится, я спокойно покину спорт. Тут моей вины нет, и не я нарушил договор. Случилось то, что должно было случиться рано или поздно, хотя пострадали в первую очередь я сам и многочисленные болельщики со всех континентов. Как только я сделал заявление, мой телефон буквально загорелся от звонков моих верных поклонников. Конечно, я их понимаю. Спустя несколько дней после принятия непростого решения в Лас-Вегасе проходил UFC 278, где был главный бой вечера, Волконовский Холлоуэй. Будучи в Америке, я даже не присутствовал на турнире так как был окончательно разочарован. Обладатель пояса Волконовский был наиболее удобным соперником мне. С ним бы я справился, не испытав больших трудностей. Я знаю, что был выше всех бойцов UFC моего полулегкого веса. Могу заверить вас, что знал свое место среди них. Думаю, и соперники мои тоже знали меня. Иначе бы так часто они не уклонялись от больших боев. О принятом окончательном решении я особо не жалею. Мечта моя почти сбылась». Я получил полное свое удовлетворение. Наконец-то все проходит рано или поздно. Многое забудется. Постепенно я отхожу от ужесточенного расписания, в режиме которого находился с 6 лет до 31 одного года. Я не ухожу из спорта, а остаюсь в ММА и буду тренировать Гасана, а также других спортсменов. Для этого у меня есть желание, достаточно опыта и сил. «Вы обо мне как о тренере еще услышите», Я хочу повторить путь Хабиба Нурмагомедова. Ныне я стал больше качаться. Бегаю, провожу тренировки в зале с бойцами. Набрал немного веса, 68 килограмм. Буду стараться держать себя в форме. А так я никому ничего не доказываю. Мне это не нужно. Я спокойно уйду, молча и все. Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого смог порадовать вас. Я перестаю быть действующим спортсменом но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями. Так что не прощаемся, друзья». Легендарный боец, бывший чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, прокомментировал решение Забита Магомед Шарипова о завершении профессиональной карьеры. «Добро пожаловать в клуб нормальных людей!» Забит Магомед Шарипов, легенда Дагестана, написал Хабиб в социальных сетях. Российский перспективный боец смешанных единоборств, Выходец из Дагестана Ислам Махачев прокомментировал решение Забита Магомед Шарипова – завершить карьеру бойца. «Теперь можно спокойно просыпаться утром и никуда не бежать», – написал Махачев в социальных сетях. Американский боец смешанных единоборств Шон О. Мелли высказался о решении Забита Магомед Шарипова – завершить профессиональную карьеру. «Он на самом деле был чертовски хорош. Забит – очень сильный боец. Я не сомневаюсь, что он мог стать чемпионом». «С его данными он спокойно мог не тренироваться три года, а потом вернуться в октагон и снова быть топом», – сказал Омелли. Десятый номер рейтинга полулегкого веса UFC, непобежденный российский боец Мавсар Евлоев, высказался о завершении карьеры соседа по дивизиону Забита Магомед Шарипова. «У Забита был очень хороший шанс стать чемпионом, и он практически был на пороге к титульному бою. Но у всех карьеры складываются по-разному. Может быть, у него свои проблемы» или своё видение на то, продолжать или нет. Так что я в любом случае поддерживаю его выбор. И не могу не отметить, что он является одним из величайших бойцов этого дивизиона», сказал Евлоев в своем интервью. Один из ярчайших бойцов современности, Забит Магомед Шарипов, два года назад официально объявивший о своей отставке, ответил отказом президенту UFC возобновить карьеру для проведения боя за чемпионский пояс. Ему был гарантирован незамедлительный титульный шанс. Вот какой был ответ дагестанского бойца. «Возможно ли, что я вернусь? Нет, скорее нет. Причин завершить карьеру было много, но какой-то основной среди них нет». Был ответ «Забито». Это был уникальный случай в истории существования UFC, когда бывшему бойцу ММА, уже не входящему в рейтинг, предлагают титульный бой. Специалисты единодушны в таком повороте события, что «Забит» — феноменальный, самый зрелищный боец мира. И этот бой стал бы украшением, самым красивым боем в наступающем году. Заключение Эта книга посвящена не только прекрасному бойцу, забиту Магомед Шарипову, но и всему дагестанскому спорту и его ценителям. Ведь именно благодаря людям, которые любят спорт, следят за событиями и болеют душой за результат каждого боя или матча, у спортсменов появляется возможность донести до мира свою правду. Рассказать в первую очередь не словами, а тяжелым трудом и поступками, свою историю упорства, выдержки и неподкупности. Выходы, забито в клетку, не оставляли равнодушными способных увидеть и оценить красоту боя. Его зрелищная и сбалансированная техника запоминалась каждому, кто видел ее хоть раз. Без всякого сомнения можно сказать, что Магомед Шарипов не только один из сильнейших бойцов, он еще и боец с собственным легко узнаваемым стилем, в котором сквозит его характер. Именно поэтому улыбчивому и спокойному дагестанцу удавалось так легко достучаться до сердец друзей и любителей спорта. Действительно, Забит стремился к красивым боям, точно так же, как к красивым поступкам и поведению по отношению как к близким людям, так и к незнакомцам. За его выступлениями всегда было бесконечно интересно следить. Это связано именно с тем, что Магомед Шарипов видел в единоборствах в первую очередь возможность испытать свое тело и дух. И красота поединков была для него частью общей философии жизни, а не просто желанием угодить вкусом публики. Бесконечно жаль, что мы больше не увидим Забита в клетке. Не увидим его выверенной техники ударов с рук и ног. Уверенности и желания превзойти соперника не только физически, но и морально. Но, конечно же, это не значит, что история Забита уже рассказана. Нет, в ней еще много глав. И мы знаем, что многие из них войдут в историю смешанных боевых искусств. Важный этап жизни остался позади. Зато начинается новый, не менее увлекательный. Пора передать накопленные знания другим. Пора уступить место в клетке тем, кто еще и сам не знает, на что способен. И любителей спорта не может не радовать, что у Забита есть прямой наследник, его брат Гасан, многообещающий и уже очень яркий спортсмен который приложит все усилия, чтобы продолжить дело брата, и пройти по этой дороге так же далеко, если не еще дальше. Безусловно, Забиту не о чем жалеть, он одержал много славных побед, получил мировое признание и вплотную подошел к своей мечте. Но самое главное, он доказал себе, что способен добиться любой поставленной цели и остался верен своим принципам, несмотря ни на что.